Глава одиннадцатая. Цветок Юпитера и Валентинова дня. Анютины глазки. Откуда взялось русское название этого цветка? Достоверно неизвестно. Правда, некоторые красивые сорта его действительно несколько походят как бы на глаз, но это большей частью уже крупные, усовершенствованные культурой сорта тогда как интересующее нас растение – тот простой, скромный цветочек, который растет на пашнях, а иногда и около домов, на огородной земле в деревне. Немцы его называют мачехой, объясняет это название следующим образом. Нижний, самый крупный, самый красивый и лепесток представляет собой расфранченную мачиху Два находящихся повыше не менее красиво окрашенных лепестка ее родных дочерей. А два самых верхних, беленьких, как бы полинявших, с лиловатым оттенком лепестка, ее бедно одетых падчериц. Предание говорит, что прежде мачеха находилась наверху, а бедные пачерицы внизу. Но Господь жалился над бедными, забитыми и заброшенными девочками и повернул цветок, причем злой мачехи дал. Шпарец, а ее дочерям Ненавистные им усики По мнению других, Анютины глазки изображают лицо Что и действительно, если Хотите, верно, Сердитой мачехи В самом деле, есть цветки Рожицы которых выглядят Как-то зло Так что, пожалуй, можно принять их Согласно сказке за лицо какой-то Злой женщины Третий же Видя в них также лицо, не видят в его выражении ничего злого, а просто только любопытство и рассказывают, что оно принадлежит одной женщине, которая будто была превращена в этот цветок за то, что из любопытства заглядывала туда, куда ей было запрещено. И как бы в подтверждение этого рассказывается еще такая легенда об их появлении на земле. Однажды, говорит легенда, Венера вздумала купаться в одном отдаленном гроте, куда не мог проникнуть ни один глаз человеческий, и купалась долгое время. А вдруг слышит шорох и видит, что несколько смертных смотрят на нее. Тогда, придя в неописуемый гнев, она взывает к Зевсу и умоляет наказать дерзновенных. Зевс внемлет ее мольбе и хочет покарать их смертью, но потом смягчается и превращает их... «Ванютины глазки», роспись которых выражает послужившую им гибелью любопытство и удивление. Греки называли этот цветок «цветком Юпитера», и о происхождении его существовала у них такая легенда. Однажды кромовержец, соскучившись сидеть на своем троне из облаков, задумал разнообразие ради спуститься на землю. Чтобы не быть узнанным, он принял вид пастушка и взял с собой прелестную белую овечку, которую вел на веревочке. Дойдя до Аргивских полей, он увидел массу стремившегося в храм Юноны народа и машинально последовал за ним. Тут как раз совершала жертвоприношение знаменитая в Греции красавица Ио, дочь царя Иноха. Вооруженный ее необычайной красотой, Юпитер забыл о своем божественном происхождении и, положив к ее к ногам приведенную им с собой прелестную белую овечку, открылся ей в любви своей. Гордая, неприступная, отказавшая домогательством всех земных царей, Ио не могла противостоять чарам громовержца и увлеклась им. Влюбленные видались Обыкновенная только в ночной тиши и под строжайшим секретом. Но ревнивая Юнона разузнала скоро об этой связи, и Юпитер, чтобы спасти бедную Ио от гнева своей супруги, принужден был превратить ее в чудную белоснежную корову. Но это укрывшая от гнева и злобы Юноны превращение Ио сделалось для нее величайшим несчастьем. Узнав о таком ужасном превращении, она... Начала горько рыдать, и жалобные вопли ее раздавались, как коровьи рев. Она хотела поднять руки к небу, чтобы упросить бессмертных возвратить ей прежний образ, но превратившиеся в ноги руки не слушались ее. Печально бродила она среди своих сестер, и никто не узнавал ее. Правда, Отец ласкал ее по временам, как прекрасное животное, и давал ей сочных листьев, которые срывал с ближайшего куста. Но она напрасно лизала на ему с благодарностью руки. Напрасно проливала слезы. Он также не узнавал ее. Тогда и пришла на ум счастливая мысль. Она задумала о своем несчастье написать. И вот однажды, когда отец кормил ее, она начала ногами вычерчивать на песке буквы. Эти странные движения обратили на себя его внимание. Он начал всматриваться в написанное на песке и, к ужасу своему, узнал несчастную участь своей дорогой красавицы-дочери, которую он считал давно погибшей. «О, я несчастный!» — воскликнул он, цепляясь за ее шею обнимая ее морду. «Вот в каком ужасном виде я нахожу тебя!» Дорогой, бесценное дитя мое, тебя, которую я так долго и тщетно везде искал. Ища тебя напрасно повсюду, я тяжело страдал, но найдя в десять раз больше. Бедная, бедная дитятка, ты даже не можешь промолвить мне хоть одно слово в утешении». Вместо слова тебя вырываются из наболевшей души только дикие звуки. Несчастные дочь и отец были неутешны. И вот тогда-то, чтобы хоть несколько смягчить ужасную участь, ее, земля по приказанию Юпитера вырастила как приятный, лакомый для нее корм наш цветок, который вследствие этого и получил у греков название «Цветка Юпитера» и символически изображал краснеющую и бледнеющую девичью стыдливость. У римлян об глазках мы никаких сведений не встречаем, но в средние века они начинают играть роль в христианском мире и получать название цветка Святой Троицы. По словам Клузиуса, средневековые христиане видели в темном, находящемся посредине цветка пятне треугольник и сравнивали его со всевидящим оком, а в окружающих его разводах идущее от него сияние. Треугольник изображал, по их мнению, три лица Святой Троицы, берущие свое начало из всевидящего ока, Бога Отца. Вообще цветок этот в средние века был окружен таинственностью. И в одном из монастырей тропистов можно было видеть на стене громадное изображение его с мертвой головой в центре и надписью «Мементо море» «Помни о смерти». Быть может, белые анютины глазки потому и считают в Северной Франции символом смерти, никогда никому не дарят и не делают из них букетов. С другой стороны, они служили влюбленным символом верности, и было в обычае дарить друг другу свои портреты, помещенные в увеличенном изображении этого цветка. Таким же значением пользуется он и в наше время в Польше, где его зовут «братки», и дают на память лишь в знак очень большого расположения. Как говорят, такой цветок молодая девушка дает... На память только своему жениху. Анютиным глазком глазкам с древних времен приписывается еще свойство привораживать любовь. Для этого лицо, которое хотели приворожить, надо было только вовремя, во время сна брызнуть на веки сока этих цветков и затем прийти встать перед ним как раз в то время, как он проснется. Современные же французские крестьянские девушки, чтобы привлечь себе чу-либо любовь и узнать, где живет их суженый, вертят цветок за цветоножку, приговаривая. — Думай хорошенько. В той стороне, где ты остановишься, будет и мой суженый. С шестнадцатого столетия Анютины глазки получают всеобщее название Пенс. мысль, дума.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 Немецкий же ботаник Штерне предполагает, что оно происходит от того, что семенная коробочка того цветка походит несколько на череп, место помещения мозга и мысли. Цветы эти посылаются в Англии влюбленными в Валентинов день, 14 февраля, когда все чувства, скрываемые целый год, получают право вылиться на бумаге и рассылаются по адресу тех лиц, которым Предназначаются. В этот день, как говорят, пишется здесь более писем с объяснением в любви, чем на всем земном шаре. Теперь, прикрываясь анонимом, как маской, даже девушки решаются открыть свое сердце, свои помышления тому, у кого любили до сих пор только в тайне. А молодые люди ждут этого дня, чтобы предложить руку и сердце своим избранницам. Иногда посылается просто засушенный цветок с именем. Этого уже достаточно. Все понятно. Вот почему, кроме названия Pansy, соответствующего французскому слову Pans, его называют в Англии еще Heart's Ease. Сердечным успокоением, сердечной радостью. Так как действительно... Выражая без слов желание и мысль того, кто его посылает, он служит успокоителем его чувств. Французское название этого цветка дало также повод Людовику XV перевозведению в дворянское достоинство столь прославленного в его время экономиста и врача Кенне, поместить ему в герб «Три пенс» с надписью «Глубокому мыслителю». Однако все, что мы до сих пор говорили, касается не тех бархатистых чудных анютиных глазок, которые мы встречаем в наших садах, а скромных, желтеньких и лиловых диких их предков. Первая попытка сделать их садовыми цветами относится ко времени знаменитого сотоварища Меланхтона, камерария, жившего в начале 16-го столетия. В это время стал разводить их Из семян в своих садах принц Вильгельм Гессен Кассельский. Он первым дал полное описание этого цветка. В 17 же веке стал заниматься им Вандер Грен, садовник принца Оранского, и вывел пять сортов. Но первым существенным своим усовершенствованием цветок этот обязан леди Мэри Беннет, дочери графа Танкервиллев в Альтоне, в Англии, которая, сделав его своим любимцем, засадила им весь сад и всю террасу своего замка. Вследствие этого ее садовник Рихард, желая доставить ей удовольствие, начал собирать семена наиболее крупных и красивых экземпляров и высеивать их, а насекомые, перелетая с одного цветка на другой и опыляя их, способствовали образованию новых разновидностей. Таким образом, получилось вскоре... Те чудные сорта, которые обратили на себя всеобщее внимание и сделали анютины глазки одним из самых любимых цветов. Это было в 1819 году. А в 30-е годы 19 -го столетия, то есть лет через 15, стали обыкновенные анютины глазки, скрещивая частью с европейской крупноцветной желтой фиалкой. Виола лютеа а частью салтайской. И получили таким образом массу разновидностей. Дарвин в 1830 году насчитывал их уже более 400. Среди них уже и те бархатистые, атласистые цветы, которые составляют украшение наших садов. За последнее время особенно красивые цветы были выведены в Англии. Совершенно черные носящие название Фауста. Светло-голубые, маргариты и винно-красные, мефистофеля. Теперь все внимание Садовода обращено на получение махровых и сильно пахучих цветов, так как единственное, чего не достает этому прелестному цветку, это запаха. В Америке же, в городе Портленде, штата Орегон, Садоводы стараются увеличить размер цветка и выводят уже, как говорят, цветы в 4-5 дюймов в диаметре. Но этот размер садоводам кажется еще недостаточным. Они хотят придать им величину подсолнуха. Такому исполинскому росту, по-видимому, способствует во многом и климат, и самая почва Орегона, где вообще эти цветы растут так успешно, как нигде. Почти все крупные цветы красного колера, тогда как желтые и белые никогда не достигают большой величины. На предполагавшейся некоторое время тому назад выставке садоводства в Портленде местные садоводы думали на одной клумбе выставить 25 тысяч таких исполинских глазков. Удалось ли им это, не знаю. В заключении расскажем один забавный случай, происшедший в 1815 году в небольшом провинциальном городке Франции, поводом которому послужил наш скромный цветочек. Священник этого городка и в то же время школьный учитель вздумал однажды задать ученикам своему сочинение на тему «Виола триколер» – «Трехцветная фиалка» – так зовут на научном языке Анютины глазки и в пояснение прибавил в виде эпиграфа строку из латинского стихотворения средневекового французского поэта. Флоскве lovis varius folis tricoloris et ipse par «Разновидность цветка Юпитера с трехцветными лепестками и сам равный фиалки Узнав об этом, мало смысливший по латыни и желавший подслужиться новому правительству, Это было как раз при воцарении Людовика XVIII. Городской голова этого города заподозрил в этих словах государственную измену и немедленно потребовал к себе учителя. Испуганный, недоумевающий, бедный педагог поспешил к нему явиться и к изумлению своему услышал следующее странное истолкование своего эпиграфа. По мнению городского головы слова «Флос Ловис» — «Цветок Юпитера» обозначили ничто иное, как цветок изгнанного в то время Наполеона I. Слова «фолиис триколерис» – трехцветными лепестками, обозначили трехцветную республиканскую кокарду, а слова пар виоле» – игра слов, обозначающая la виолет» – отец фиалки. Название, которое, как мы видели, давали Наполеону первому его приверженцу. Допрос производился очень строго. Длился долго, и учителю стоило немало труда, чтобы оправдаться. В качестве чая сушеные нютины глазки с успехом употребляются в Германии против некоторых сыпных болезней детей. Это объясняется тем, что они содержат в себе значительную дозу Около 1,5% салициловой кислоты, прекрасно очищающей кровь. Комментарии. Первое. Клузиус. Латинизированная форма написания имени знаменитого фламандского ботаника. 1526-1609. Шарле де Эл Эклюза. Иногда пишется Второе. Трописты. Католический монашеский орден, основанный в XII веке, отличавшийся исключительно строгим уставом. 3. Дюйм. 23 мм. 4. Виола триколер. Фиалка трехцветная. Как лекарственное растение было известно еще с древности. Трава входит в состав чая золотухи. Применяют ее также при кожных сыпях и экземе. Широкое применение находит и в народной медицине. Ее отвар считают кровоочистительным, мочегонным и потогонным средством. Глава 12. Царица, вод и цветок русалок. Кувшинка. Камыши берега облепили, отражаясь в зеркальном пруде. Белоснежные чашечки лилий распустились в прозрачной воде. Раннее утро. На озере не шелохнет ветерком. Водная поверхность как зеркало, и среди этого зеркала выглядывают там и сям, как головки русалок, чудные белые лилии и кувшинки с их красивыми бутонами, круглыми в виде щитков, покрытыми как бы воском плавающими листьями. И воображение наше невольно переносится на дальний северо-запад, в Эльсинор, в замок Кроны борг, с его дивным, светлым, как кристалл, поросшим водяными лилиями озером. Безумная Фелия в венке из кувшинок и с пуками их в руках медленно и с пенем спускается в озеро. Все ниже и ниже сходит она, все глубже и глубже погружается в воду. И, наконец, тихо увлекаемое течением, он носится вдаль.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 Встал! Очаровательный цветок этот всегда пользовался любовью и покровительством молодежи. В Древней Греции он считался символом красоты и красноречия. Молодые девушки плели из него гирлянды и украшали ими свои головы и свои туники. По словам Феокрита, молодые гречанки сплели венок из кувшинок и для прекрасной Елены в день ее свадьбы с царем Менелаем и украсили им вход в их брачную комнату. Точно так же любили его и в Древнем Риме, и на фреске одного из недавно раскопанных в Помпее храмов можно и теперь видеть цветы кувшинок, украшающие крылатых башков и гениев. Дивная водяная лилия эта. Как сообщает одно греческое сказание, возникло из тела прелестной нимфы, погибшей от любви и ревности к остававшемуся холодным к ней Геркулесу. От нее-то она получила и свое научное название нимфей. Нимфея. Как отголосок, вероятно, этого сказания в древнегерманских сказках, Рассказывается о том, что в прудах и озерах среди этих цветков и тростников живут постоянно нимфы-никсы. Верхняя часть тела этих водяных красавиц представляет собой прекрасно сложенных красавиц-женщин со всегда улыбающимся приветливым лицом. А нижняя часть – безобразный рыбий хвост. Они завлекают людей в воду и тащат их на дно, во влажную преждевременную могилу. Но, с другой стороны, прелестный этот цветок и сам по своему свойству имеет немало сходства с этими водяными девами. Он также привлекает всех своей красотой и также губит тех, кто им увлекается. Не раз бывали случаи, когда желавшие нарвать прелестных кувшинок тонули, заплыв слишком далеко в окружающую обыкновенно эти цветы глубину или задыхались под водой, запутавшись в их длинных подводных стеблях. Особенно опасны они для детей, становящихся нередко жертвой своего желания, во что бы ты ни стала добыть их. В Шварцвальде, Германии, существует даже большое и красивое озеро, носящее название Муммельзе, от старинного немецкого слова «дай муммель», Нимфа, которыми оно будто во множестве заселено. Народное поверье говорит, что эти нимфы укрываются здесь в цветах и на листьях кувшинок вместе с крошечными эльфами, для которых цветы эти служат как бы лодочками или корабликами. В полночь нимфы начинают водить хоровод и, кружась в вихре, увлекают за собой проходящих мимо озера людей. Особенно оживлены и веселы бывают эти хороводы в светлые лунные ночи. И горе тому смельчаку, который вздумал бы сорвать растущие на озере лилии. Стерегущие их нимфы схватывают его и увлекают с собой в вглубь, в свое подводное царство. А если бы ему и удалось как-нибудь от них убежать, то горе его и сушит. Поверие это очень поэтично, рассказано немецким поэтам Шрейбером в его стихотворении Русалочи озера. Высоко, на поросшей елями горе, лежит Черное озеро, и на озере этом плавает белое, как снег лилия. Однажды приходит на это озеро пастушок с ореховой веткой в руках и говорит, Чудную лилию эту, хочу я во, чтобы ты не стала себе добыть. Он притягивает ее уже благополучно к поросшему осокой берегу, как вдруг из воды появляется белая рука. Она погружает лилию вглубь, в подводное царство, и говорит. «Пойдем со мной, милый, я раскрою тебе много великих тайн. На дне вросла глубоко корнями лилия, которая тебе так нравится. Я сорву ее тебе, если ты мне сдашься». Тогда юношу охватывает ужас. Он бежит от озера, но он никак не может прогнать от себя мысли о белой, как снег лилии. И блуждает с тех пор он по горам, с пожирающим его душу горем. И никто не может сказать, куда он девался. В славянской мифологии все эти муммель, Нимфы и Никсы заменяются русалками, которые, появляясь иногда и в германских сказаниях, играют там, как это мы увидим далее обыкновенно уже второстепенные роли, и являются как бы подчиненными Никс, их рабынями. О наших русалках известный собиратель малороссийских сказаний Маркевич так говорит. Русалки – это водяные красавицы, они и бледны, Но черты их выразительны. Стан волшебный, коса ниже колен. Ночью при лунении они выходят на берег озер, Реки ручьев ноги, В венках из осоки и древесных ветвей. Черные косы, рассыпаясь, С обнаженных плеч бегут, По волнам перегибаясь, Вслед за девами плывут.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 На заре, когда крестьянские девушки идут на реку за водой, русалки, притаясь, их ждут. Беда неосторожная, которая забыла взять с собой полыни, служащие против них предохранительным талисманом. Русалки бросаются к девушке, щекочут до смерти и увлекают ее с собой в реку. То же самое постигает и парня, не запасшегося полынью или увлекшегося красотой русалки.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 Русалки эти превращаются иногда в наши водяные лилии-кувшинки. Послушаем старогерманскую легенду, рассказанную Балабановой в ее статье «Тюрингия в картинах». Одним из красивейших ландшафтов знаменитого тюрингенского леса в Германии, как известно, считается Шварцталь, где... На громадной скале высится замок Шварцбург. Замок этот был восстановлен в 18 столетии, так как старый сгорел до основания. Предание рассказывает, что в старом пруду этого замка жила-была несколько сот лет тому назад одна злая нимфа Никса, у которой в услужении находились две прелестные молодые русалки. Часто русалки приходили смотреть на празднества в замке, и тут обратили на них внимание два рыцаря. Вскоре полюбили русалки этих рыцарей и готовы были покинуть воды и следовать за ними, но старая Никса заподозрила русалок в сношениях с жителями замка и решила подкараулить их. С помощью волшебства она перевела все часы замка, а русалки могли выходить из воды только от заката солнца до полуночи. В полночь же должны были быть всегда в пруду. Весело беседовали наши молодые русалки в рыцарской зале, не предчувствуя близкой беды. На больших часах замка пробило 11 до полуночи оставался еще целый час, а между тем на церковных часах Шварцбурга пробило уже 12 Полночь возвестил и сторож. Бросились бежать бедные русалки к пруду. Побежали за ними рыцари, но не успели спасти их. Когда они добежали до пруда, то на том месте, где за минуту перед тем мелькали белые платья русалок, поднимались из воды две белые кувшинки. Злая Никса превратила русалок в эти цветы. Долго цвели эти кувшинки. Долго оплакивали рыцари своих дорогих возлюбленных, но к осени завяли цветы а рыцари ушли в святую землю и не вернулись. Пруд с той поры стал сохнуть, и вскоре не хватило в нем воды даже для злой Никсы. Пришлось ей задохнуться в том пруду. Теперь пруд этот стоит совершенно сухой, не наполняясь водой даже и в осеннее ненастье, и в весеннее половодье.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 А он представлял собой отвратительное чудовище. Глаза его чуть-чуть светились, как гнилушки. Вместо ушей у него висели пустые раковины слизняков, а вместо ног были лягушечьи лапы. И вот это-то чудище задумало добыть себе жену. Но как это сделать? Как найти такую девушку, да притом еще красивую, как ему хотелось, которая бы на это согласилась? Думал, думал, и решил добыть ее хитростью. Прослышав, что на границе его болот живет красавица, золотоволосая Мелинда, дочь одной графини, он решил завлечь ее к себе и завладеть ею насильно. Нужно было только ждать случая, и случай этот скоро представился. Одна из служанок молодой графини... Отправившаяся на болото, заметила вдруг невиданные ею до Толи чудные желтые кубышки и прибежала ей об этом сообщить. Мелинда, очень любившая цветы, решила пойти их посмотреть, спустилась с горы, где находится их замок, к самой трясине и была действительно так поражена их невиданными ею никогда желтоватыми кубышками, что ей захотелось их достать. Но цветы росли как раз в болотце, на середине трясины, и никак не могла дотянуться до них рукой. В отчаянии ходила на поберегу и думала, как бы ей до них добраться. И в это время заметила лежащий на берегу загнивший совсем черный пень и решила на него перебраться. Прыгнув, как коза, она ступила на него ногою и потянулась уже к цветку, чтобы его сорвать, как вдруг... Этот пень ожил, схватил ее в свои объятия и потащил на дно. Оказалось, что этот пень был ничто иное, как неподвижно лежавший сам болотный царь. Служанка, видя гибель своей госпожи, растерялась и поспешила донести об этом несчастье старой графине. Графиня поспешила на болото, но что она могла сделать, не зная даже места, где ее дочь засосала тина? Убитая горем, она ходила ежедневно на берег этого проклятого болота и проливала горькие слезы, ожидая, что, может быть, кто или что-нибудь поможет. Вдруг, как-то осенью, перед отлетом птиц на юг, подошел к ней аист и к величайшему ее удивлению сказал человеческим голосом. — Не убивайся, графиня, дочь твоя жива, ее похитил болотный царь властитель этой Мореммы. Если хочешь получить о ней известие, отправься к колдуну, который живет здесь, на Моремме. Он знает все и сообщит тебе. Графиня послушалась и разузнала подробно, где этот колдун живет, и, захватив с собой кучу золота, отправилась к нему и просила его помочь. Колдун, получив золото, подумал и сказал. Хорошо? Зови твою дочь 9 утренних и девять вечерних зорь и по девять раз на том месте, где она утонула. И если она еще не сделалась женой болотного царя, он должен будет ее отпустить. И вот графиня 9 утренних и вечерних зорь звала ее, и когда дошла наконец до последней зари, вдруг услышала выходящий из болота голос. Поздно, зовешь меня, мама. Я уже жена царя Болотного. Я суждена оставаться рабой его навсегда. Говорю с тобой в последний раз. Скоро зима, и мы с мужем задремлем на чинистом ложе до следующей весны. Летом же я дам тебе знать, что я жива. Я тебе помню.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 и утешала себя мыслью, что если нет ее дочери более на этом свете, то в глубине вот своего болотного царства она все-таки жива и здорова. Но прелесть ковшинки действует чарующая не на одних только европейцев. О ней сложилось немало сказаний и у народов других частей света. Особенно поэтично сказание о ней североамериканских индейцев, которые утверждают, что водяная лилия образовалась из искр, упавших с полярной и вечерней звезд, в то время, когда они столкнулись, споря между собой из-за обладания стрелой, которую в минуту смерти пустил в небо один великий индейский вождь. Кушинка или русалочий цветок, как ее также часто прежде называли, была с незапамятных времен предметом поклонения и даже обожания у северо-западных германцев, а особенно у фризов и зеландцев. Они называли ее «лебединым цветком» и так высоко чтили, что, поместив семь таких цветков в своем гербе, считали себя под этим знаменем непобедимыми. В песне Гудрунов в том месте, где описывается синий знамя короля Гервига фон Зеевена, говорится, что на нем развиваются лебединые цветы. Эти цветы сохранились и до сих пор на фризском знамени и в гербе провинции Гронинген. Растение называется фризами еще помпе, а цветы ее морскими листьями. Сиблеттер. В средние века белый цветок кувшинки считали еще символом непорочности, и поэтому семена его рекомендовались как средство умеряющее страсти, вследствие чего они имелись в это время почти во всех монастырях и их предписывали давать монахам и монахиням. Особенно много употребляли их удалившиеся от мира отшельники, желавшие этим умертвить свою плоть. По новейшим исследованиям, однако, приписываемое семенам этого свойства оказалось неверным. Семенами этими пользовались также певцы для укрепления и усиления своего голоса. И кроме того, считалось, что средство это помогает от судорог и головокружения, а корневища растения при отсутствии аппетита. Лечение производилось не столько приемами внутрь, сколько подвешиванием у кровати больного. При этом для приготовления лекарств рекомендовалось обходиться с растениями с особенными предосторожностями. Срывать его только к ночи, сушить в тени на северной стороне и непременно в висячем положении. Так иначе лекарственное начало не перейдет в тело больного и не будет в состоянии изгнать из него болезнь. Да и вообще, собирая цветы кувшинки с лечебной целью, надо было поступать со всеми иначе, чем с другими цветами. Рвать в известные лишь часы, заткнув уши и обратившись к ним предварительно с ласковыми словами. Переговорив таким образом, следовало внезапно протянуть руку и сорвать цветок. Отрезать же ножницами, ножом или вообще чем острым было строжайше запрещено. Иначе стебель начнет истекать кровью, и отрезавший будет преследоваться тяжелыми снами, или даже будет втянут в воду возмущенными таким поступком водяными духами. Цветы белых кувшинок не следовало никогда приносить в дом, так как это грозило гибелью всего домашнего скота. Мистическим и лечебным значением пользовалась кувшинка и у наших предков-славян а в Закаспийской области даже и до наших дней. В этом значении наносила и носит название «отдаления». Название это, по словам Афанасьева, произошло от слова «отдалевать», и при том значении «отдалевать нечистую силу» и «недуги». «Кто найдет одолень траву, — говорится в одном народном травнике, — тот вельми талант себе обрящет». Отваром одоления предки наши лечили зубную боль и отравы, и сверх того отвар это считался у них любовным напитком, способным пробуждать нежные чувства в сердце жестоких красавиц. А с корневищем пастухи обходили поле, чтобы ни одна скотина не пропала. Ему же славяне приписывали важное предохранительное значение во время путешествий. Всякий, кто отправлялся на чужбину, особенно торговый человек, должен был, по словам того же Афанасьева, запасаться этой травой, так как о ней говорилось, «Где не пойдет, много добра обрящет». И вот, отправляясь в дальний путь, осторожные люди ограждали себя следующим заклятием. «Еду я в очистом поле, а в очистом поле растет одолень трава. Одолень трава, не я тебя поливал, не я тебя породил. Породила тебя мать, сыра земля. Поливали тебя девки простоволосые, бабы-самокрутки. Одолень трава, одолей ты злых людей. Лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты, чародея, ябедника. Одолень трава. Одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, одолень, трава ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке. Такое же почтение питали к этому растению и древние сербы. У них... Такая песня о нем сложилась. Если б знала баба, что такое одолень трава, Вшивала бы в пояс и носила б на себе. комментарий Первое. Растение из того же семейства нимфейных. Близкородственные кувшинки. Второе. Фризы. Народность в Нидерландах и Германии. Третье. Афанасьев. Афанасьев Александр Николаевич. 1826-1871. Русский историк и литературовед. Исследователь фольклора. Автор сборников русских народных сказок и легенд, а также трехтомного труда «Поэтические воззрения». Славян на природу 1866-1889 год Глава 13. Любимец египетской молодежи. Цветок Азириса и Будды. Лотос. В близком родстве с нашей кувшинкой состоит и знаменитый египетский лотос. Нимфеа Лотус. Цветы его тоже белые, только несколько крупнее. А главным его отличием служат листья, которые имеют не округленные края, а зазубренные. Древние египтяне, заметив, что цветок этот всплывал на воду и распускался при заходе солнца, и закрывался и погружался в нее при восходе, предположили, что явление это имеет какую-то таинственную связь с движением небесных светил. И действительно, если мы взглянем на лотос даже в теплице, то днем... Большую частью он погружен в сон, а во всей красе развертывается лишь к ночи. Гейна говорит о нем. Опустясь головкой сонной, под огнем дневных лучей, ждет мерцающих ночей. И лишь только выплывает в небо красная луна, он головку поднимает, пробуждаясь от сна. На листах душистых блещет чистых слез его роса, и любовно он трепещет, грустно глядя в небеса. Впрочем, мнение, что цветы лотоса цветут только ночью, не совсем верно, так как они нередко распускаются вечером и остаются открытыми до позднего утра. Так в июне он раскрывает свои цветы в 8 часов вечера и закрывает лишь в 10 утра. А затем, по мере уменьшения продолжительности дня, раскрывает их даже гораздо ранее. И в августе, например, они цветут уже начиная с 6 часов вечера. Эта же мнимая таинственная связь между цветами лотоса и светилами побудила египтян посвятить его Богу солнца Осирису. Вследствие этого сирис изображался цветком лотоса на голове. Лотосом же украшались головы из этих богов. Точно так же и цари египетские в знак своего божественного происхождения надевали на голову эти цветы. А равно и сама эмблема их власти, царский скипетр, изображалась в виде цветка лотоса со стеблем. Наконец он изображался то в бутоне, то распустившемся, то на государственной монете. Кроме того, лотос был посвящен также и египетской богине плодородия Изиде. А так как плодородие у них зависело главным образом от разлития реки Нил, Ил которого главная причина плодородия, то Лилия это считалось невестой Нила. Поднимались воды. Появлялись и лотосы. Опускались они, оставались лежащими в песке и подземной части лотоса. И чем дольше заливал Нил своими водами страну, тем больше появлялось на водной поверхности их цветов. А потому появление лотосов на воде египтяне приветствовали с восторгом. Египетские девушки и юноши, нарвав цветов лотоса, украшали ими жилища, себя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 Если же, наоборот, не наступало долгое время разлития Нила, то лучшим средством, чтобы ускорить его, считалось украшение венком из, венков из лотосов в богини Изиды. Многочисленные применения встречал лотос в Египте и в общественной жизни. Без него, по-видимому, не могло обойтись ни одно общественное и ни одно семейное торжество. Из него плели венки, которыми украшались снаружи и внутри храмы. Им украшали головы почетных гостей, убирали танцевщиц и певиц На пирах вместе со сластями слуги обязательно разносили гостями цветы лотоса Причем ни один гость ни на минуту не мог оставаться без цветка И как только его цветок начинал увидать, то сейчас же заменялся свежим Изображение лотоса встречается и в египетской архитектуре Первые колонны египетских храмов являлись исключительным подражанием цветку лотоса на стебле. А французские ученые, участвовавшие в экспедиции Наполеона в Египте, нашли много сходства с этим цветком и в других частностях египетских построек. Так в кругу при основании колон египетские архитекторы то и дело помещали изображение листьев нимфей. А ту часть колонны, которая была близка к вершине, они снабжали связкой лотосовых стеблей. Кроме того, и в украшениях капиталей попадались бутоны и цветы лотоса. Но ну, лотос имел еще и экономическое значение в Египте. Корневища его считались съедобными и составляли пропитание тысяч египетских семей. Корневища эти обыкновенно по спаде вот собирали, сушили на солнце и складывали в особые подвалы на хранение. Их ели главным образом в отварном виде, как картофель. По вкусу своему они также несколько напоминали картофель, но вызывали сильную жажду. Вообще они были в таком ходу и пользовались такой любовью народы, что продавались всюду разносчиками на улицах. Кроме того, по словам диодора в пищу шли также и мучнистые зерна лотоса, которые размалывали в муку и пекли из них хлеб. Затем из корней и семян приготовляли еще лекарства. фар Откуда, вероятно, произошло и французское название кувшинки. фар И дело шли и плоские, и блюцеобразные его листья. Из них приготовляли сосуды для напитков, и древнегреческий писатель Страбон рассказывает, что в его время все лавки Александрии были завалены этими листьями. Кроме белого лотоса в Египте встречался еще чудный голубой, или, как его называли, небесная водяная лилия. Изображение его встречается на памятниках, относящихся к эпохе до IV и V египетских династий правивших за три тысячи лет до нашей эры. Прекраснее же его изображение мы находим еще и на известной картине «Жатва Папируса», взятой из гробницы царя Татохен, жившего по определению египтологов от 3466 до 3333 года до нашей эры. Таким же поклонением, каким пользовался лотос некогда у древних египтян, пользуется теперь еще и третий его вид – красный лотос – у буддистов в Тибете и Монголии. Один путешественник, посетивший недавно храм Ламы в горах Сикима, описывает его таким образом. Идол Будды помещается за алтарем под балдахином или за шелковой занавеской.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 различные головные украшения. Большинство из них носят на голове венки из роз и серьги. Все стоят на грубых пьедесталах и так представлены, что имеют вид, будто все выходят из красных, пурпуровых лепестков лотоса. В горах Тибета встречаются также гигантских размеров надписи, высеченные на скалах или на прикрепленных к скалам громадных каменных таблицах. Ом мани падме хум. Да будет благословен он, Будда, с лотосом и драгоценным камнем. Молитвенное приветствие, с которым обращаются к Будде. Иногда, впрочем, к нему обращаются также и со словами, Ом-мани-падме – перл, жемчужина, созданная в лотосе. Так как по буддистскому верованию сотворение мира является как бы последовательным творением бесчисленных лотосов, заключающихся один в другом до бесконечности. Также приветствуют Будду индийские буддисты, которые, переплетая поэтические сказания о разных растениях и животных с жизнью своих богов, говорят о своих священных легендах и о лотосе. По их сказанию, Творец мира был преследуем и побежден своим непримиримым врагом, все водой. Нигде он не находил ни покоя, ни защиты, пока не укрылся в розоподобных цветках лотоса. Здесь ждал он в безопасности до удобной минуты, а затем вышел из своей чудной темницы в еще большем величии и начал сеять всюду богатство и пищу. Поэтому-то индусы возлагают цветы лотоса и его плоды на жертвенник своих богов и украшают его изображением своих храмы и своих богов. С лотосом же связано и само рождение Будды. Когда наступило время появления его на свет, говорит одно индийское предание, то все цветы царского сада белые, красные, синие лотосы, прудов открылись и, как бы замерли в ожидании этого великого чуда. Точно так же замерли в своем распуске листья деревьев и вся выраставшая из земли растительность. Тогда Майя, мать Будды, Сошла с паланкина, на котором покоилась, и вышла в сад. При ее приближении деревья в знак благоговения наклонились к земле, а в ту минуту, когда она разрешилась от бремени, земля потряслась, и с неба упал обильный дождь из нимфей и лотосов. Слуги бросились к новорожденному Будде, чтобы поддержать его, но, вырвавшись из их рук, он пошел сам. И всюду, где только его нога ступала на землю, вырастал громадный лотос. Точно такой же дождец святов падает с неба на Будду, когда его ребенка ведут в храм, чтобы дать ему имя. Когда его ведут в первый раз в школу к учителю. Когда он удаляется из мира, чтобы в уединении поститься и молиться. И когда он одерживает победу над искушавшим его злым духом Мара. Наконец, лотосы всех цветов сыплются с неба на тело Будды, когда он на седьмой день после смерти кладут его на костер, чтобы сжечь. Но не одни индусы-буддисты обожают лотос. Его обожают, и особенно родственный с ним вид Нелюмбиум. Также и индусы — поклонники Брамы. Одаренные богатой фантазией и любовью к созерцательности, браманисты видят в цветке этом символ вечно изменяющихся и плодотворных сил природы. По их словам, богато покрытая лотосами и нелюмбиумами вода, когда блестит под яркими лучами солнца или мерцает при серебряных лучах месяца и испускает нежное благоухание, Позволяет видеть и чувствовать, как совершается созидание организма из жидкого элемента. А в самом лотосе можно наблюдать воплощенный обмен между огнем и водой, между твердым и жидким веществом. Поэтому Табрама, отец всего сущего, как и Будда, изображается всегда с лотосом в руке или покоясь на лотосе. В одном из гимнов Вед Абраме поется. Он покоится, погруженный в небесное размышление о лотосе, которого цветок возник, когда он до него дотронулся и излил в него свои золотые лучи. Точно так же говорится о Вишну, властителе и повелителе всей вселенной, что его дыхание Благоухание лотоса, и что он ходит и покоится не на земле, а на девяти золотых лотосах, принесенных самими богами. Чудному этому лотосу, однако, всегда являлась соперница роза, любимица Вишну. Но Брама долгое время никак не хотел признать за ней первенство, пока и ему не пришлось с этим наконец согласиться. А случилось это так. Однажды Вишну, как говорит индусское сказание, купаясь с увлечением в чистых водах одного священного озера, вдруг увидал, как открылся лотос, и оттуда вышел Брама, прося его полюбоваться на его дивный, самый красивый из всех цветов. — Нет, — сказал Вишну, — самый красивый из цветов в моем раю. Он розовый, как утренняя заря. А запах его упоительнее всех запахов. Брама улыбнулся. — Если ты говоришь правду, то я готов отступить тебе первенство среди богов. — Если не веришь, пойдем посмотрим, — сказал вишну. Брама согласился, и они пошли. Шли медленно, важно, как следует богам, и к вечеру пришли в рай вишну. Там повелитель Вселенной повел, повел своего августейшего посетителя под предохранявший дождя перламутровый свод и показал ему дивный цветок, божественный запах которого был так силен, что, казалось, наполнял собой весь окружающий воздух. — Вот, — сказал он, — красивейший из цветов всех райских садов. В ту же минуту Роза наклонилась к нему, и ее лепестки красиво раздвинулись, чтобы дать проход для той дивной красавицы Лакшми, о которой мы говорили уже в главе о Розе. Лакшми стала на колени и прошептала. Посланная из сердца Розы, чтобы быть твоей женой, я прихожу вознаградить тебя за твою верность и прямодушие. Вишну поднял свою невесту и представил ее Браме, который, пораженный ее красотой, тотчас же сдержал свое слово. — Отныне, — сказал он, — Вишну будет первым из богов, так как совершенная правда, что в его царстве такой красивый и очаровательный цветок, какому нет еще подобного в мире. Слышавшая все это синяя птица, говорит далее это предание, поспешила сообщить лотосу, и цветок Брамы принял тот же зеленоватый оттенок зависти, которым с тех пор отливают его блиставшие прежде дивной белизной лепестки, прежде тем, как сделавшаяся женой вишну роза продолжает быть такой же очаровательно красивой и издавать все такой же дивный запах, как и прежде. Об этом цветке говорится еще и во многих пословицах и поговорках индусов. Цветы лотоса также поддерживают Вишну, как и его поклонники. Цветы лотоса – корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение. Лотос – друг солнца. Когда месяц со своими холодными лучами исчезает, лотос раскрывается. Слум, нет похвалы, нет того слова ласки, которого бы не употреблял индус как в поэзии, так и в прозе при описании лотоса. Дорогого даже и для женщин. Хотя цветок его поверования в индусов противоположно воззрениям египтян способствует не возбуждению, а умерению страстей. А когда в прежние времена приносили в Индии богам человеческие жертвы, то собирали кровь жертвы на лепесток лотоса, причем предписывалось наполнять лепесток кровью не сполна, а лишь на четверть. Так что человеческие жертвы индусов сводились, следовательно, к маленькому кровопусканию. Этот индийский лотос, иначе не люмбиум, Листья и цветы которого не плавают на воде, а поднимаются высоко над ней на длинных черешках, имело и имеет не меньшее экономическое значение, чем египетский лотос. Главными его потребителями являются японцы и китайцы, у которых он разводится даже как овощ. В пищу идут корневища, зерна, листья. Корневища едят сырым или вареным. Летом его едят со льдом, как прохладительное, а на зиму его маринуют Содержа много крахмала, он чрезвычайно питателен На рынках в Японии, Китае и Индокитае корневища эти лежат целыми грудами и носят название хазун По вкусу он, когда сварен, несколько напоминает сельдерей или брюкву Его едят также и печеным на угольях или поджаренным, как сладкие коренья. А кроме того, из него делают еще муку, которую засыпают в суп, как манной крупой или сага. Зерна едят за сахарными как лакомство, или приготовляют из них пирожное. Что касается листьев, то осенью, когда прекращается цветение, молодые, выходящие в виде побега в листья, нарезают, Связывают пучки и продают на рынках И едят их в вареном виде, как спаржу Особенно много продают их на рынках В Сринагаре и в Индии Кроме того, китайцы едят его тычинки Стебель, корневище Считая, что еда это возвращает старикам красоту и молодость Китаянки же Как некогда и древние египтянки, и финикиянки украшают себя его цветами. Особенно большой спрос на цветы лотоса бывает в день китайского Нового года, когда он вместе с нарциссом, который, как известно, является в этот день необходимой принадлежностью каждого дома, по их поверью, приносит счастье. В прежние времена прелестное это растение водилось у нас в обилии в заводях Волги близ Астрахани и носило название «Чульпанской розы» от Чульпанского залива, где оно больше всего встречалось. Осенью, когда созревали его крупные, содержащие в себе зерна плоды, на заводе эти отправлялась в лодках с песнями, с гармониками вся деревенская молодежь и набирала целые вороха этих плодов. Главную привлекательность их составляли вкусные зерна, которые щелкали потом, как семечки под подсолнуха, и дынь, или как кедровые орехи. Запасов этих хватало на долгое время, и убережливых хозяйками угощали еще на Рождество. Но блаженные эти времена прошли радость людей, недовольствовавшихся собиранием одних плодов, а вырывавших с корнями самое растение, привела к почти полному исчезновению его под Астраханью. Так что теперь, несмотря на самые тщательные поиски ученых, его находят лишь изредка. комментарий 1. диодор Сицилийский около 90-го по 21-е годы до нашей эры. Древнегреческий историк, автор исторической библиотеки. Второе. Нимфея голубая, которую называли также голубым или нильским лотосом. В популярной литературе нередко возникала путаница между настоящим лотосом и белой, голубой, иногда красной кувшинками которые в народе также нередко назывались лотосом нильским, голубым или красным. Они, так же, как и настоящий лотос, играли немаловажную роль в религиозных культах, изображались на монетах, могильных плитах, на стенах гробниц. Но, тем не менее, эти виды нимфей – исконные уроженцы Африки, в то время как настоящий лотос или нелюмба является заносным из Индии. Произошло это в очень древнее время, в самые ранние периоды развития Египта. Очевидно, через Аравию. Четвертое. Лотос орехоносный, ранее называвшийся лотосом священным. Сейчас этот род выделен из э, семейства кувшинковых в самостоятельное семейство лотосовых. В Астраханском заповеднике, основанном в 1919 году, в приморской части дельты Волги, площадью свыше 60 гектаров, ведутся научные работы по гидробиологии. В частности, изучается биология лотоса. Лотос встречается также и на Дальнем Востоке. Был высажен и размножается в дельте реки Кубани. Культивируется и во многих других водоемах, как декоративное растение. Глава 14. Любимец Жан-Жака Руссо. Барвинок. Вряд ли существует на свете другое растение, которое получило такую известность и пользовалось в свое время такой славой, как небольшой, скромный, синий, с твердыми, блестящими, как у брусники листьями, лесной мавитон, носящий по-русски название «барвинок» а по-французски «la pervenche». Чтобы сорвать этот цветок и полюбоваться им, в конце XVIII столетия отправлялись на опушки лесов и садов молодые и старые, горожане и горожанки, придворные кавалеры и дамы, высшие государственные сановники, министры и даже сами короли. И все почему? Потому что это был любимый цветок, жан жак Руссо, бичевавший нещадно все человечество, ненавидевший в душе самых близких друзей и видевший всюду лишь преследовавших его врагов, гений этот становился мягкосердечным, становился ребенком, как скоро переносился в мир растений. Жизнь среди них, среди природы, служила для него обновлением его измученных души и тела. Он видел в них то чистое, совершенное творение, каким оно вышло из рук Божьих. Творение еще не испорченное, не искаженное прикосновением человека. Он успокаивался среди них душою. Барвинок же сверх того был особенно ему дорог по воспоминаниям о счастливейших годах его юности, по воспоминаниям об утраченном счастье. Еще юношей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 При одном крутом подъеме в гору, желая дать отдохнуть своим носильщикам, госпожа Варан вышла из носилок и пошла рядом с ним пешком. Вдруг в кустах мелькнул какой-то синий цветок. Это был наш вечно зеленый барвинок. Госпожа де Варан подошла к нему поближе и взглянув, воскликнула. — Ах, ну это барвинок в цвету! Тогда Руссо едва обратил на это восклицание внимание и, увлеченный своим разговором, пошел дальше. Но момент этот, по-видимому, как это иногда бывает и со всяким из нас, глубоко запечатлялся в душе его. И когда много лет спустя, ботанизируя со своим другом Дюпейру на живописной горе близ Невшателя в Швейцарии, он ничемно наткнулся в кустах на этот цветок, то все счастливое прошлое вдруг воскресло перед ним, и он с восторгом воскликнул. «Ах, да это Барвинок!» Этот крик радости вырвался у него, как он сам рассказывает, 18 лет спустя после того счастливого путешествия, о котором мы сейчас говорили, и вырвался с такой силы именно потому, что те минуты счастья, о которых он теперь вспоминал, были во всей его беспросветной жизни единственными, которые, по его словам, давали ему право говорить. И я тоже жил. Все это Жан-Жак Руссо писал в своей исповеди. И когда эта знаменитая книга вышла из печати, и в ней прочли трогательную историю его любви, то весь Париж устремился в знаменитый ботанический сад, где рос в и барвинок чтобы полюбоваться этим голубым цветком Руссо. Тем временем слава книги Руссо росла и росла. Ее читали и в провинциальных городах, и в деревнях. Читали и дворяне, и простые горожане. Все грамотные жители Франции. И вместе с тем росла, конечно, и известность Барвинка. Всякому прочитавшему хотелось теперь хоть раз взглянуть на знаменитый цветок гениального писателя. И все шли искать его. Кто в окрестные леса, кто в сады, поля. Словом, туда, где имелась нужда, встретить его. И так как известность исповеди не ограничилась одной Францией, то вскоре и в других странах все зачитывались ею. Увлекались трогательной историей любви Руссо а вместе с тем заинтересовывались и Барвинком. И вот таким-то образом наш скромный цветок получил известность, о которой мы говорили. А все на свете приходящее, и с годами, конечно, должна была бы и померкнуть слава Барвинка, забыться связь этого миловидного цветка с судьбой гения, если бы не позаботились поддержать это воспоминание швейцарцы, или лучше сказать, Женевцы, Раскаявшись в своей холодности к знаменитному соотечественнику, женевцы решили увековечить память Руссо при его жизни, воздвигнув ему на родине, в Женеве, прекрасный памятник. Они поставили его среди своего чудного озера на живописном островке, получившем с того времени название острова Жанжака Руссо и постарались обставить его тем, что было особенно дорого Руссо при жизни. Ну что же могло быть так дорого ему на свете? Конечно, дикорастущие цветы, и между ними наиболее любимый ими барвинок. Им-то женевцы и засадили, как все подножие самого памятника, так и окружающие его клумбочки. И вот с тех пор всякий, кто бывает в Женеве, посещает остров жан -жака. а для иностранного туриста это обязательно. Любуется этим цветком, вспоминает историю любви Руссо и берет цветок, конечно, с разрешения находящегося тут сторожа на память о великом мыслителе. Не знать цветка Руссо в Швейцарии считается недостатком образования. Барвинок также всегда пользовался любовью немецкого народа и являлся даже соперником незабудки, так как наряду с красивым синим светом служил в то же время и вестником близкого наступления весны, был как бы первой ласточкой среди цветов. А так как сверх того его кожистые, блестящие зеленые листья отличались такой прочностью и живучестью, что не погибали от холода и сохраняли свой свежий вид даже и под снегом, то вскоре Из леса он был перенесен в сад, как символ радостной жизненной силы, а отсюда и на кладбище, на дорогие могилы, как знак вечно зеленеющей любви и никогда не исчезающего воспоминания. Вследствие всего этого, вечно жаждущий счастье, вечно добивающийся исполнения какого-нибудь желания человек уже издавно приписывал Барвинку – Особую, волшебную силу. Так у австрийцев и до сих пор существует поверье, будто если в ночь на праздник святого Матфея 24 февраля девушка бросит венок из барвинков в проточную воду и затем, покружившись молча на берегу с завязанными глазами, поймает его, то венок этот послужит ей венчальным зминком. Ганноверцы – Это гадание производит несколько иначе. Гадание происходит у них в ту же ночь, но ганноверские девушки плетут не один, а два венка. Один из барвинков, а другой из соломы, и пускают их плавать в большом сосуде на воде, а на дно его кладут еще горсть золы. Затем гадающие завязывают глаза, и покружившись она должна ощупью ловить плавающие на воде венки. Если поймает венок из Барвинка, то это означает, что она выйдет в этом году замуж. Если поймает венок из соломы, то ей грозит какое-нибудь несчастье. А если дотронется до золы, то смерть. Барвинок обладает также, по мнению германцев свойством прогонять всякую нечисть. Но для этого его надо собирать осенью между двумя праздниками в честь Пресвятой Богородицы между 15 августа днем Успения Пресвятой Богородицы, и 8 сентября, днем ее Рождества. Если сорванные в это время бровинок носить при себе, то над носящим его не будет иметь никакой власти ни дьявол, ни всякая другая нечистая сила. И если его повесить над входной дверью дома, то вся эта нечисть не будет иметь силы и в дом проникнуть. И потому сорванный барвинок никогда не следует бросать на двор в ссор, а всегда в ручей, чтобы он не погиб от жажды. Посаженный в саду барвинок приносит счастье, а помещенный в букет — неизменная любовь. На этом же основании барвинки сажают, как мы уже сказали, на могилы дорогих покойников, и сплетенные из них венки кладут в изголовья покойников так как винкетти будто бы имеют свойство сохранять тело, умершего от разложения. Барвинок играл также немалую роль в средние века, в суде над обвинявшимися в соглашениях с дьяволом людях. Судья должен был, призывая дьявола, сорвать листок барвинка и, произнося имя обвиняемого или подозреваемого, бросить его на сковородку с кипящим салом.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 Все приписываемые немцами Барвинку свойства имеют, конечно, главным основанием его удивительную неувядаемость, его удивительную живучесть. Все цветы букета, в котором находится ветка Барвинка, могут совсем засохнуть, сгнить и развалиться. Но если в сосуде, в котором он стоит, сохранится хоть капля воды, то ветка Барвинка будет оставаться свежей. А если ее вынуть и воткнуть в землю, то пустит сейчас же корни, и разрастется затем в пышное растение. Вот почему немцы называют его «Иннергрун» – «Вечно зеленый» или «Сингрун» – «Неувядающая мысль». О происхождении последнего названия следующий рассказ. Однажды несколько веток барвинка помещены были вместе с чудным букетом роз в вазу с водой. Розы цвели, испускали дивный запах, вызывали всеобщий восторг, но ну потом поблекли, завяли и осыпались. Тогда печальные остатки этих роз удалили и оставили одни только ветки барвинка, которые продолжали зеленеть и нисколько не желали увядать. Прошло время. Ветки пустили корни и начали расти. Заметив это, их вынули из воды и посадили в ящик с цветами, состоявшими, стоявшими на балконе. Но совсем забыли о них потом. Прошло лето, прошла осень, наступила зима. Находившиеся в ящике летние цветы поблекли, и самый ящик с балконом были занесены снегом. Начались вьюги, морозы, все закоченело, все померзло.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 Известный немецкий филолог Ф. Зенс дает однако этому слову син другое толкование. По его мнению, его надо описать с одним н, как древнегерманское слово син, обозначающее вечно, продолжительно. С провинком связано также немало и других суеверий. В немецких Альпах Вьют из барбинков венки и вешают их над окнами. Говорят, это предохраняет от удара молний. А в 30-дневный период от успения Пресвятой Богородицы и до ее Рождества, по мнению продолжающих верить в существование ведьм-тирольцев, барвинок помогает обнаружить ведьм. Стоит только повесить венок из барвинков над дверью, через которую входят в дом. И только для этого надо брать небольшой барвинок. Винка-майер, а малый — винка-минор, называемый в Альпах также еще фиалкой мертвецов, так как из него принято плести венки на могилы. Барвинок этот для обладания указанной силой должен пролежать еще некоторое время в церкви под молитвенником пастора. Сороны же в другое время —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 И потихоньку, сжимая чашечку, стараются заставить выглянуть из венчика находящиеся в нем тычинки. Дело это дети приговаривают. Смерть, смерть, выходи! И сколько раз гадающий произнесет слово «смерть», прежде чем выглянут тычинки, столько лет остается ему жить. Словом, нечто вроде того, как у нас гадают, считая, сколько раз прокукует кукушка. Многие считают Барвинок не только символом неувядаемости, но еще и цветком зависти. И причину такого взгляда Паоло Монтегацца поясняет следующей сказкой. Распускаясь первым цветком весною, возвещая весну, как и душистая фиалка, Барвинок считал себя крайне обиженным тем, что все люди и боги обращают внимание на фиалку, а на него никто Хотя и по изяществу своих листьев и по красоте цветов нисколько не хуже фиалки. Если только чего ему в сравнении с ней не достает, то это ее прелестного запаха. И вот однажды, когда флора опустилась весной на землю, и очарованная обаятельным запахом фиалки ласкала ее и предлагала придать ей больше росту, чтобы она могла возвышаться над другими цветами, а не благоухать скромно в тени других растений, Вдруг раздался тоненький жалобный голосок. «Кто там жалуется?» — спросила Флора. «Это я!» — отвечал Барвинок. «Что же тебе надобно? О чем ты плачешь?» «Я плачу о том, что ты, мать цветов, не удостаиваешь меня взглядом и забываешь обо мне, осыпая в то же время столькими ласками фиалку» и дела такие лесные для цветка предложения. Флора посмотрела на маленькой растенице, которая совсем не знала, а, может быть, просто забыла. Так как, ведь боги не могут запомнить всех созданных ими существ, и для них есть толпа без отчества и имени, и спросила. А как тебе звать? Меня никак не зовут, ответил Барвинок. У меня еще нет имени. В таком случае, что ж ты желаешь? Я желал бы иметь какой-нибудь такой же тонкий, приятный запах, как фиалка. Дай мне его, Флора, и я тебе буду очень, очень благодарен. «Ну, этого, к сожалению, я не могу тебе дать», — ответила Флора. «Чудно это свойство получает растения в ту минуту, когда оно возникает по повелению Создателя» и передается ему вместе с первым поцелуем того гения, которому поручено его охранять. Ты же родился без запаха. Ну, тогда же хоть какой-нибудь особый дар, который бы сравнял меня с фиалкой, на которую я даже несколько похож, и цветом, но которую все любят, а меня никто. — Ну, хорошо, — ответила богиня, — Цвети же ты дольше, чем фиалка. Цвети даже и тогда, когда фиалка уже давно будет мертва. — О, благодарю, Флора, это большой дар. Теперь, когда влюбленные будут искать тенистые места садов и не встретят более фиалки, то, быть может, они и не обратят внимания на меня, сорвав пришпилец, сделанный из моих цветов букетики, к себе на грудь, к бьющимся любовью сердцам. — Быть может, — ответила богиня.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 Сильно раздраженной, упрямой настойчивостью маленького растенеца, Флора хотела было удалиться, но растение, казалось, было еще не совсем удовлетворено. «Ну, что ж тебе еще надо?» — сказала Флора. «Ты получишь более крупные, чем у фиалки, цветы. Будешь цвести дольше ее. Разве тебе этого недостаточно?» «Нет, Флора. Если уж ты ко мне так милостиво то дай мне еще имя. Какое-нибудь название». Ведь без имени я все равно, что бродяга. Из-за того, чтобы рассердиться, Флора только улыбнулась. Ну, хорошо, — сказала она, — это довольно легко. Ты будешь называться первинка победительная от латинского глагола «побеждаю», так как ты хочешь во что бы то ни стало победить более скромную и красивую твою соседку. Божие имя твое будет выражением твоего завистливого характера. И вот с этого-то времени наш Барвинок и носит название Первинка или Винка, которое затем перешло и в науку. Укажем еще, что Барвинок играл некоторую роль и в верованиях славянских народов, а, счастью, а частью также и наших предков. Так Афанасьев, сообщая в своих воззрениях славян на природу о том, как в славянских сказаниях иногда цветы и растения, вырастающие из зарытого тела убитых, поведают о совершенных преступлениях, приводит, к Карпатскую колядку, где божье дерево, мята и барвинок выросли из пепла трех сирот, убитых и сожженных злой мачехой за то, что они не устерегли золотой рязки на конопельках. Про мачеху эту в калятке Дети покойники говорят. Она нас спалит, Сожгла на дрибный попелец Мелкий пепел. Она нас посеяла Посеяла В загородайце В огороде. Таз с нас Сявродит, выросла Трояка зилля Растения. Перши Первое зелейка, Бижди деревачок, Божье дерево. Второе зелейко крутая мята. Третье зелейко зеленый барвинок. Нечто подобное поется также и в малороссийской песне, приводимой в сборнике Мордовцева. Иваны, посыку изрублю. Тебя, как капусту, посею в трех огородах и уродится три залечка. Барвинок, Любисток и Василек. Наконец, Барвинок играл, да и до сих пор играет еще и немалую роль в малороссийских свадебных обрядах. В печенье свадебного каравая. Любопытное печенье, это, по словам Маркевича, производится родственниками жениха за день до свадьбы в его доме. Каравай печется из двух сортов муки, из пшеничной и ржаной. Приметом из первой делается только самый пирог, а из ржаной его дно, нижняя корка. Размесив пшеничное тесто, каравайницы начинают петь. За святы Божии из раю нашему караваю, чтоб было виднесенько. Края резать Дребнесенько пометь. Во время пения они лепят Из пшеничного теста шишки И птичек Птички прикрепляются к пирогу Попарно с припевом Дай Боже чтоб наши диты В пару булы Были под пару Затем Когда настанет время сажать каравай в печь, то каравайницы идут приглашать к себе на помощь какого-нибудь мужчину, которому дают название Кучерявого, и приказывают ему вымесить печь и поза... печь и посадить в нее каравай. Кучерявый исполняет их приказания, а затем кричит «Джонки!» – бабы. «Идите да дижи» – квашне. Тогда бабы берут дижу, в которой месился каравай, начинают носить ее по всей избе, поднимают ее над головами и ударяют ее три раза в сволок, припевая вместе с кучерявым. Ой, пич, пич на стопах, да дижу носит на руках, Наша пече, наше пече, нам с печи каравай, Грачи! Потом все кричат «Да целуйтесь, да милуйтесь!» А каравайницы начинают обнимать и целовать кучерявого. Тем временем распорядительница, мать жениха, приносит закуску и горилку, сажает за стол и угощает, пока печется каравай. Когда же он испечется, то все, встают за стола и помолясь Богу, вынимают его из печи, Обертывают длинным рушником и ставят на стол. В это время приходит невеста с подружками и начинает Вильцы вить. Вильце-вить значит завивать деревце, обычай, в котором играет роль и наш барвинок. Жених вырубает молодую сосенку или вишню и приглашает себе на подмогу товарища или родственника, который получает название Боярина. Боярин вносит это деревце в избу и, величая его вильцем, втыкает в каравай. Тогда невеста, и испросив благословения, садится с подругами за стол и начинает видеть с ними с бровинка гирлянды и букетики, и украшать им деревце. Свивая гирлянды, подружки поют. Благослови божии, благословы, божии нам вылочку звыты сей дом звеселитый. Ой, мы выльцы выли, да мы меду не пили, да все те пиво зеленое, вино. Если же нет барвинка, то плетут гирлянды из калины, а иногда даже из разных цветных бумажек. А барвинок предпочитают всему как символ прочного, вечного. Во время плетения гирлянд молодая для подкрепления сил своих подруг подносит и меду. а если мёду нет, то почарки горилки. Свив вы вильцы, в доме жениха, все отправляются вид такой же вильце в дом невесты. В день свадьбы коровая с разукрашенным вильцем ставится на парадном столе и разрезается на столько кусков, сколько присутствующих чтобы каждому из гостей досталось непременно по куску. Вот почему в песне при замешивании теста каравая и поется «Помоги, Боже, нарезать каравай помельче». 2.15. Любимица Японии. Цветок смерти. Хризантема. Немного можно назвать цветов, которые так быстро и так прочно завоевали симпатии публики и садоводов, как японская хризантема. Вспомните, давно ли еще хризантема была только любимым цветком Китая и Японии, и имелась у нас лишь в виде двух-трех сортов. А теперь, каких только форм, цветовых видов ее уже вы не встретите. Цветы ее то завиты, как кудри, то плоские, как уастры, то мохнаты, то щетинисты, то крошечные, как пуговки, то громадные, как подсолнух. Слом. Разнообразные, без конца. А краска их, правда, довольно скромная, Граничащая между желтовато-белыми и красно-коричневыми цветами, Но зато оттенки и переливы их необычайно разнообразны. Тут встречаются и палевые, и соломенно-желтые, И розоватые, коричневатые, и бурые, и, и темно-красные. Хризантема — любимица Японии. Здесь ее культивируют с незапамятных времен. Это цветок национальный, ему увлекается все население, начиная с Микада и кончая последним рикшей. Изображение ее священно, и правом носить материю с ее рисунком по государственным законам пользуются только члены императорского дома. Остальные же в случае нарушения этого закона караются смертной казнью. Смертной казнью карается и всякая попытка изображать эту эмблему Японской империи и символ императорской власти. А потому к изображению ее японское правительство прибегает иногда даже и для воспрепятствования подделки правительственных денежных знаков. Так, несколько лет тому назад директор правительственной типографии государственных почтовых марок прибег к изображению хризантемы с целью воспрепятствования фабрикации старинных почтовых марок, которые приобретали охотно и за большие деньги иностранные собиратели коллекций. Но хитрые подделыватели обошли его. Как известно, силой правительственной защиты пользуется только символическая хризантема – златоцвет. 16 лепестков. Японские же художники, очень хитрые и ловкие в подражании, воспроизвели в совершенстве целую серию старинных почтовых марок, но изображали цветок только с 14 и 15 лепестками. Имея цветок 16 лепестков, подделывателям угрожала бы участь подвергнуться Харакири. А за хризентемой с меньшим или большим числом лепестков их никто не имеет права преследовать и они преспокойно продолжают сбывать за хорошие деньги свои поддельные марки неопытным любителям. Что касается подделки настоящей государственной эмблемы хризантемы с 16 лепестками, то японцы, строго соблюдая и уважая все законы своей страны, даже и не старались никогда ее воспроизводить. По крайней мере, до последнего времени не было даже и подобной попытки Изображение же этого цветка помещается на национальном флаге, на монетах и на высшем японском ордене, которое даже и носит название Ордена Хризантемы. Причину такого высокого почитания японцами этого цветка разъясняет лучше всего само его название. Кику – солнце. Он является у них символом, этого светила, дающего жизнь всему на земле. С цветком этим связан в Японии один из самых любимых национальных народных праздников – праздник Хризантемы. В пояснении такого празднества надо прежде всего сказать, что, как известно, в Японии и Китае нет воскресений, и потому будни, рабочие дни, должны были бы следовать беспрерывно в томительном однообразии круглый год. Не создай себе народ праздников, которые нарушили бы это однообразие и внесли бы в жизнь некоторую долю веселья. И вот среди такого рода празднеств первое место у японцев занимают цветочные праздники. В феврале устраиваются праздники по случаю цветения слив. В марте персиков, в апреле вишен, в мае известно у нас более под названием глицинии растения вистарии и сабельника. В июне – вьюнков и пионов. В октябре – интересующие нас хризантемы. А осенью также народ бросает работу и бежит любоваться краснеющей и желтеющей листвой японских кленов. Наибольшей роскоши и прелестью отличаются весенний праздник – цветение вишен и осенний – цветение хризантем. Осенний праздник справляется уже с незапамятных времен и привлекает к себе все общее внимание. В незапамятные еще времена народ собирался в эти дни толпами, рвал эти прелестные цветы, украшал ими свои жилища. А знатные люди катались на изукрашенных хризантемами лодках при звуках музыки, пения и чтения китайских и японских стихотворений, в сочинении которых состязались лучшие поэты того времени. Стихотворения эти писались и пишутся тушью на длинных бумажных полосах и приклеиваются к деревьям. Так что их читают не только люди, но даже и ветер, как бы, разносит весть о них по свету. Праздник этот справляется с торжественной поныне. И притом не только народом, для которого устраивают в разных городах специальные выставки роскошнейших хризантем, но и при дворе самого императора. Современные хроникеры рассказывают, что теперь приглашенные императором должны являться непременно во фраке и в цилиндре. Все собираются в построенном в древнеяпонском стиле дворце дангоцака передвижные стенки и покрывающие полоциновки которого представляют удивительно странный контраст со всеми этими европеизированными костюмами. Масса публики наполняет гроты, аллеи и киоски и обширного парка. Раздаются звуки японского марша, и появляется окруженный своей свитой император. За ним следует императрица со своими придворными дамами. Микада обходит ряды приглашенных, подает каждому руку и обращается с несколькими милостивыми словами но говорит так тихо, что его едва могут слышать даже и наиболее близко находящиеся. После этого приветствия император в сопровождении всех приглашенных отправляется в оранжереи, где выставлены богатейшие коллекции выведенных за лето хризантем. Среди них встречаются небольшие экземпляры, сплошь залитые цветами. Количество их доходит Нередко до 800 и более. Замечательные и необычайно красивые сделаны из этих цветов группы людей. И даже целые сцены, изображающие драматические моменты. Описать эти удивительные, полное движение группы людей из цветов нет никакой возможности. Это какое-то удивительное, выходящее из ряда вон искусство, о котором европейцы не имеют и понятия. Необычайно трудно, почти невозможно, говорит немецкий корреспондент, у которого мы заимствуем эти сведения. Дать европейским читателям описание этих, если так можно выразиться, живых картин из цветов. И у нас, конечно, делают из цветов на клумбах надписи, портреты, государственные гербы, геометрические фигуры, фигуры животных иногда даже выпуклые выделяющиеся над общим фоном подобно каким-то изваянием делают выреза из самшита и других мелколиственных кустарников фигуры людей львов драконов и вообще разного рода живущих как и мифических существ но все это детская забава по сравнению с необычайным вкусом японских садоводов Их поразительным искусством группировки цветочных фигур, представленных в этот день в парке Дангоцака. Тут вы видите сцены битв, в которых кровь бьется ручьем, обогряя. Эти сцены большей частью изображают зимний ландшафт, покрывающий почву снег. Лошади и всадники изображены как живые. Корабли с развивающимися парусами так и плывут. Герои, побеждающие, вылезающие из расщелин скал чудовищ, полный движения. Храмы, дворцы, изогнутые мосты, пенящиеся водопады. Все это так натурально, так естественно, что невольно забываешь, что они сделаны из цветов. Не все, конечно, в этих фигурах из цветов. Все видимые части тела, лицо, руки, ноги, сделаны из особого рода папье-маше, которое так тонко и искусно выработано, выражение сделанных из него лиц так живо, что никакие наши восковые фигуры не могут с ним даже и сравниться. Мечи и другие принадлежности фигур, деревянные части домов и прочее, а равные скалы, Сделаны обыкновенно из соответствующего материала. Но встречаются корабли и лошади, быки, мостов, входы в храм, скалы и водопады сделаны и прямо из хризантем. Это, конечно, апогеи искусства японских садоводов, так как здесь и подбираются таким образом, чтобы передать все оттенки освещения, все малейшие подробности рисунка. Самое поразительное, однако, во всех этих изображениях – это платье-фигур, составленные всегда только из цветов. Какие тут сочетания красок, какая изящность, какое разнообразие рисунка, изображающих его материй. Это не поддается никакому описанию. Основу этих платьев составляют бамбуки которые вплетаются не срезанные хризантемы а находящиеся еще на своем кустарнике так что они продолжают и расти и цвести и все эти широкие раздувающиеся с их складчатыми рукавами кимоно так удивительно изображены так естественно изгибаются на поставленных часто необычайно трудные позы фигурах что пораженный зритель почти забывает что они сделаны только из живых цветов Вообще, в изображении этих сцен, полных жизни и движения, японские художники-садоводы сумели воплотить такое сочетание природы с искусством, подобного которому у нас еще не существует. И вполне понятно, почему выставка императорских хризантем производит глубокое впечатление не только на японцев, но и на всех, имевших случай ее видеть европейцев. Понятно также, почему эти цветы так интересуют и самого императора. но такие интересные картины, сделанные из цветов хризантем, показываются не только на императорских выставках в Цаке. Их можно видеть в это время и на частных выставках во многих других японских городах, и даже в некоторых славящихся своим садоводством японских деревушках. Только там фигуры делаются обыкновенные из дерева и слоя глины, в которые втыкаются цветы. И здесь изображают также фигуры и сцены. Но только, конечно, сюжеты берутся уже не столь драматически, а больше из обыденной жизни, где не требуется такой тонкой художественности в экспрессии лиц и поз действующих персонажей. Здесь вы видите какого-нибудь торговца с его товаром, продавщицу чая, группу женщин, сидящих в саду и готовящих чай, удящих или кормящих рыбу детей. Тем не менее и тут, как на императорских выставках, особенную прелесть представляет группировка и подбор красок цветов для изображения рисунка материи платьев. Все фигуры сделаны в натуральную величину, и помещены в небольших балаганах, куда народ собирается их смотреть, платя несколько грошей за вход. И публики бывает всегда так много, что в балагане едва можно уместиться. Обыкновенно родины Хризантем считают Китай, откуда она перенесена была в Японию и где настолько акклиматизировалась, что сделалась совсем туземной. Но существует и обратное мнение. Говорят, что она сначала была в Японии, а оттуда уже была перенесена в Китай. Мнение это поддерживает следующее легендарное сказание. Рассказывают, что в 246 году до нашей эры правил в Китае какой-то очень жестокий император. И будто узнал он, что на берегах одного из близких островов растет растение, из сока которого можно приготовлять жизненный эликсир.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 Наверное, среди них найдется немало людей с чистым сердцем. Император одобрил план, и экспедиция отправилась на остров, где теперь Япония. Нашли ли они растения, неизвестно, но отправленные джонки так и не возвратились, а император умер. Однако говорят, что врач вместо того, чтобы искать растения, увлекся разными веселыми приключениями. И если и нашел растение и приготовил из него знаменитый эликсир, то разве только для себя лично? Перевезенная же молодежь, цвет китайского народа, положила основание на островах новому сильному государству, во главе которого стал, будто опять-таки, тот же отправленный за растением врач. Небе не менее любима хризантема и в Китае где вообще любовь к цветам, особенно у женщин, необычайно распространена. Китаянка считает свой костюм неполным, если она не украсит своих черных, как смоль блестящих волос с цветком, и потому, если невозможно достать живого, она пользуется искусственным. Единственной женщины которым не полагается в Китае носить цветы, это вдовы, мол, моложе 40 лет но по достижениями этого возраста обычное украшение цветами и им разрешается. Добавим, кстати, что у японок наоборот. Ношение цветов в волосах считается неприличным, и носить их разрешается в Японии только детям. Если же японке нужно почему-либо украсить голову цветами, то употребляются только искусственные. В Китае хризантема, Наиболее любимый цветок после пиона. Ее именем обозначается даже девятый месяц китайского года. Ему же посвящен и девятый день этого месяца. Сорванный в этот день он приобретает по народному поверью особую магическую силу. Вместе с сосновой смолой его перерабатывают в таинственное средство, которое употребляется для предохранения от старения. В Чэнду, главном городе Сычуана, находится храм с изображением гения – хранителя хризантем. Он представлен в образе молодой девушки, выпившей вина с цветком хризантемы и сделавшейся вследствие этого бессмертной. Из цветов же хризантемы китайцы готовят еще очень вкусный десерт – подаваемый не только в китайских ресторанах, но и в частных домах. Десерт этот представляет собой компот и приготовляется по словам французской газеты Гауле следующим образом. Берут свежий цветок, старательно обмывают его, отделяют его лепестки и окунают их в смесь яиц и муки. Затем вынимают их обмакивают быстро в горячее масло, раскладывают на полминуты на бумагу, чтобы она впитала в себя излишек масла, посыпают их сахаром и подают. Кушанье это несколько напоминающее нам прекрасные пирожные, приготовляемые часто в малороссии из цветов рябины, как говорят, очень вкусно. И теперь вошла в такую моду в Нью-Йорке, что китайские рестораны там всегда наполнены американцами и вообще не китайцами приходящими туда, чтобы полакомиться этим десертом. В Европу Хризантема была впервые ввезена еще в 17-м столетии, в 1676 году, в Англию голландцем Рэде. Но, по-видимому, оставалось только там и сделалось известное лишь немногим. Настоящим же годом ввоза ее в Европу надо считать 1789 когда капитан Пьер Бланшар привез ее в Марсель. Привязанные им тогда цветы были, конечно, не те изящные, роскошные сорта, которые мы видим теперь, а самые простые, ромашкообразного вида, а потому и не обратили на себя почти никакого внимания. Но уже в 1829 году тулузский садовник Берне начал производить опыты разведения ее из семян и получил несколько новых, красиво окрашенных разновидностей. Тогда, к примеру, его не замедлили последовать и другие садоводы. Успех был значительный, и уже в 50-е годы имелось около 300 ее разновидностей, отличавшихся не только окраской, но и формой цветов. Однако прошло еще около полустолетия, пока цветок, этот, достигнув выдающейся красоты, вошел у нас в моду и сделался одним из любимейших зимних цветов. Позднее его цветение, и притом как раз в то время, когда у нас почти не бывает цветов, конечно, также немало содействовало этому обстоятельству. Теперь же он вошел в такой почет, что ежегодно, осенью, в Париже, Лондоне. И во многих городах Германии устраиваются специальные выставки хризантем, где платят за наиболее оригинальные цветы и громадные деньги. Из европейцев особенно увлекаются хризантемами англичане. И теперь в Англии почти нет сада, где бы вы не встретили этого цветка. Хризантемы прекрасно выносят английские туманы и цветут даже до наступления легких заморозков. Англичане увлекались ими даже тогда, когда в остальной Европе на них еще почти не обращали внимания. И примером этому может служить празднование в Хрустальном дворце в Лондоне в 1859 году, дня рождения Шиллера, где бюст этого великого писателя был окружен тысячами хризантем самых разнообразных форм и цветов, какие тогда только существовали. В Европе хризантемы являются... Не столько цветами для букетов и украшений, сколько похоронными. Служа как бы символом безмолвной, глубокой печали, они возлагаются, особенно парижанами, на гроб. Сделаны из них венки, просто срезанные цветы, а иногда даже и цветущие растения в горшках, расставляются вокруг гроба, кладутся на гробы и на могилу. Такую же роль они часто играют и у итальянцев. Вот почему, вероятно, Монтегацца считает их цветами мертвых и рассказывает об их происхождении такое грустное предание. Жила-была много лет тому назад в одном итальянском го городке бедная женщина. Муж ее был страшный пьяница, который только и делал, что пропивал то, что зарабатывал. И она одна должна была выбиваться из сил, чтобы добывать хлеб для пропитания. А у нее было одно утешение, скрашивавшее ее горькую жизнь и дававшее силу бороться. Малютка Пьеррино. Она только для него и жила, только им и дышала. Однако злая судьба преследовала ее. Ребенок заболел и умер. В минуту отчаяния несчастная женщина хотела было лишить себя жизни, но соседки удержали ее. Затем она схватила горячку, и отвезли в больницу, и два месяца находилась между жизнью и смертью. Но выздоровела, и постепенно время залечило ее душевную рану. Она возвратилась к мужу, и опять потянулась горькая, беспросветная жизнь. Не было с ней ее дорогого мальчика. Но она жила скорбью, жила воспоминанием об его смерти. И целью ее жизни, всех страстных желаний, стала мечта пойти в воскресенье на его могилку и скопить столько денег, чтобы купить ему железный крест. Она продала для этого свои заветные серги, продала венчальное кольцо, но денег все не хватало. Этот чудный, покрытый лаком и эмалью крест, был ее мечтой. И она работала и работала, копила и копила деньги. А тем временем каждое воскресенье, каждый праздник она ходила на дорогую могилку и украшала ее собранными по дороге полевыми цветами, которые, казалось, ей служили общением между нею и душой дорогого ее ребенка. Но настали холода, и полевые цветы замерзли. На покупку же в магазине цветов у нее не было средств. Она просила продать ей в рассрочку, обещая аккуратно платить, но безжалостные продавцы пожимали только плечами. С той же просьбой она обращалась к богатым людям, но и те тоже не вняли ее мольбам. И с отчаянием в душе шла она на могилку, оттуда домой. И вот Возвращаясь однажды домой, она вдруг вспомнила, что у нее на комоде стоит букет искусственных цветов, завещенных ей покойной матерью. Букет этот был подарен матери ее мужем в день свадьбы и приносил ей всю жизнь счастье. А потому, умирая, она передала его своей дочери, наказав беречь и хранить его и никогда никому не отдавать, так как в нем залог счастья. Вот об этом-то букете бедная женщина и вспомнила теперь и решила, несмотря на просьбу матери, никому не отдавать, все-таки снести его на могилку своего дорогого перино и положить вместо полевых цветов. Прикрыв букет платком и стыдясь богачей, принесших чудные живые цветы на могилы своих родственников, она донесла его до могилки. Положила на нее и, заливаясь слезами, молила у матери прощение, что поступило вопреки ее воле. Горючими слезами она оросила и букет, и могилку, и горячо молилась Творцу, целителю душевных скорбей и утешителю всех скорбящих. Молясь, она припадала к земле, ее распущенные волосы прикрывали почти всю могилку. И вдруг ее поразило чудо. Вся могила была покрыта великолепными, всех цветов живыми хризантемами, и несшийся от них горьковатый запах как бы говорил, что они посвящены печали и смерти. Кто их посадил сюда, откуда они взялись, несчастная женщина не могла понять, тем более что букет искусственных полинялых цветов лежал между ними, и с тех пор заканчивает свой рассказ Монтегаца. Ежегодно цветут на могиле вокруг воздвигнутого, наконец, прекрасного железного креста эти дивные хризантемы. А бедная мать льет слезы радости, верит и надеется. Недавно минуло столетие введения культуры этих цветов в Европе. И юбилей этот был отпразднован роскошнейшим образом, особенно в Париже. Здесь была устроена богатейшая выставка их разновидностей, начиная от самых старых, первоначальных видов и кончая последней новинкой. За выдающиеся по красоте и величине экземпляры назначены были и почетные награды, денежные премии и медали, как от различных обществ, так и от Парижа. Было выставлено более 1200 выдающихся по красоте цветов, которые были разбиты на группы и размещены среди зелени. Образовывали замечательно красивый пестрый ковер. Другая же часть хризантем была расставлена в высоких бокалах и представляла собой как бы кайму этого ковра. Цветы эти принадлежали 80 конкурентам. Самым крупным оказался сорт Валлис, цветок которого имел 41 см в диаметре, ему была присуждена премия 1200 франков, а самыми красивыми и изящными цветами госпожа Кова Дютерай и господин Чурч, им тоже были присуждены очень крупные награды. Какие только предосторожности не пришлось принимать, чтобы доставить в полной сохранности эти привезенные со всех концов Европы срезанные цветы. Так как малейшая порча цветка, малейший недостаток служили поводом к недопущению его на конкурс. Каждый цветок обертывался в большой лист папиросной бумаги. Лепестки его искусно приподнимались, а стебель окутывался куском намоченной ваты и прикрывался ради сохранения влажности пергаментной бумагой или гуттаперчей. Присланы в таком виде экземпляры оказались вполне безупречными. Те же, у которых хвата была заменена мхом и которые не были обернуты в пергамент, прибыли большей частью попорченными. Говоря, однако, об европейских гибридах хризантем, надо признать, что они были чрезвычайно разнообразны в Японии уже и в очень отдаленные времена. Так еще вышедшие в Киото в 1496 году книги помещено более ста разновидностей, которые резко отличаются друг от друга и формой цветка, и окраской. Только, к сожалению, окраска цветов описана словами так как в Японии тогда еще не умели печатать рисунки красками. Тем не менее, среди них имеются уже многие, которые теперь считают выведенными в Европе, и потому дают им новые названия. Хризантемы эти всегда очень красивы и поэтично названы. Так одни они называют утренней зарей, вечерним заходом солнца, северным ливнем. Туманным утром. Другие — львиной гривой, тысячу журавлей, Блеском меча. В заключение скажем, что в настоящее время Увлечение любителей садоводов Этим цветком так велико, Что, подобно тому, как это делается Для розы и орхидей, Во Франции издается даже особый, Посвященный специально только ему, Журнал, носящий название Ле хризантем. «Хризантемы, — говорит о них французский академик Жюль Кларти, — это венец года, цветы без запаха, мрачная краска которых как нельзя более соответствует печальному времени года, когда они расцветают. Это цветы кладбищ, цветы могил». Дети чужой земли, культивированные нашими садоводами, которые делают из них род садовых медуз с клокоченными волосами и веющей холодом формой, они сделались в ущерб пылкой эрозии и скромной фиалки, любимцами моды, и любители их теперь так же многочисленны, как и любители орхидей. Страсть к этим цветам странной, вычурной формы, и охлаждение, и пренебрежение к изящным – являются признаками нашего времени. Мне вполне понятна привлекательность фантастичных форм орхидей и болезненная, если можно так выразиться, прелесть бледно-желтых, светло-коричневых, нежно-фиолетовых и выцветших сиреневых тонов хризантем. Торжествующие ныне цветы соответствуют современным настроениям духа многих лиц. То, что просто, ясно, Большей части уже не увлекает настоящее время. Теперь более необходимы жгучесть, острота в приправе и черствость. Холодность для глаз. 16 -е. Цветок грез Мак Кому приходилось бывать на юге России и видеть хлебные поля, усеянные как огоньками, бесчисленными ярко-красными цветками мака. Тот, без сомнения, согласится со мной, что это одна из прелестнейших сельских картин, какую можно себе только представить. Не поэтому, что Мак Самосейка Папавер Реас, как называет в науке этот вид мака привлекал к себе уже в древности внимание человек Уже древнегреческие девушки полюбили его яркие цветы, обрывали их атласистые лепестки и, положив их на образованный согнутым большими указательным пальцами левой руки круг, ударяли по ним изо всей силы ладонью. Удар сопровождался более или менее громким шумом, Лепесток разрывался, и по силе треска молодые гречанки определяли, как сильно влюблен в них их возлюбленный. Игра эта называлась у них «игрой на любовь», а самый выдававший, так сказать, сердечную тайну цветок носил название «Диллефилон» — «любовного шпиона». От древних греков игра эта перешла сначала к древним римлянам, а от них, главным образом, к итальянцам, у которых существует и до сих пор. Я говорю главным образом, потому что отголоски ее сохранились также и в Германии, где маг поэтому часто называют розой-хлопушкой. Клац Шрос, и где игра эта, также всюду практикуется, но только потеряла уже свое гадательное значение, служит лишь забавой для детей. Еще более эта игра изменилась во Франции. Здесь дети играют маковыми цветами, не столько употребляя их лепестки в качестве хлопушек, сколько делая из них куколок. Чтобы сделать такую куколку, лепестки мака отгибают к низу и связывают травинкой. Тогда коробочка, головка мака, представляет собой как бы головку и тело куколки, а отвернутые лепестки ее платьице. Куколку эту называют обыкновенно Infant sure, То есть мальчикам, прислуживающим у римско-католиков за обедней в церкви. Так как платье у этих мальчиков обычно большей частью красное. Другое применение в детских забавах имеют цветы мака во Франции, еще в игре, носящие название Петушок или Курочка Где требуется разгадать, содержит ли в себе не распустившийся еще бутон мака белые или красные лепестки. Если лепестки белые, значит курочка, если красный – петушок. Отгадать это довольно трудно, так как по необъясненной еще причине лепестки в этих бутонах бывают почему-то вначале иногда белые, хотя впоследствии все становятся одинаково красными. Кроме этих детских забав, цветы мака в юго-западных католических странах употребляются для украшения церквей в день сошествия Святого Духа. Особенно это практикуется во многих местностях Прованса, где маленькие дети, одетые ангелочками, идут в этот день в процессии перед священником, несущим святые дары, и усыпают маковыми цветами его путь. От этого, вероятно, цветы эти в Провансе носят еще название цветов ангелов. У нас в России, хотя цветы мака и не имеют особого значения в церковных празднествах, но церковные главы носят часто название «золотых маковок», а Москва за многочисленность своих храмов в старину сопровождалась даже постоянно народным эпитетом «золотые маковки». Здесь, конечно, название маковок относится более к верхней части головы, которую мы обыкновенно называем «макушкой», Маковкой. Тем не менее, некоторое вытекающее из маковой головки с нашей головой символика наблюдается и во многих русских поговорках и песнях. Малоросы, например, так говорят. Головка, як макивка, а в ней и разуму, як наклону. Или в одной малороссийской песне поется. Убив брата ридного, ашурина вирного, покатилась голова, так, як макивочка. Символика эта, впрочем, существовала уже и у древних греков, которые называли маг Кодейон, а человеческую голову Кодея. и особенно у древних римлян, у которых Нума, вместо приносившихся в прежнее время в жертву Юпитеру человеческих голов, стал приносить маковые головки. То же самое случилось и с зверским умилостивительным жертвоприношением детских головок богине Мании, призрачному существу, имевшему будто влияние на жизнь детей. Юнием Брутом детские головы были заменены здесь головками чеснока и мака. Нельзя также обойти молчанием и известный в истории Древнего Рима рассказ о взятии города Вольсков – Габий. Это было в 515 году до нашей эры, в царствовании Торквения Гордого. Будучи не в состоянии взять этот город ни голодом, ни приступом, Торквиний придумал хитрость. Старший сын его – Секст. Притворившись, что отец, рассердясь, прогнал его от себя, бежал к и обещал им помочь в борьбе с отцом. Добродушные и доверчивые гобицы не только поверили этой сказке, но даже имели неосторожность поручить ему начальство над всеми своими войсками. Тогда, заручившись властью, Секст послал тайком к торквению верного своего раба узнать, что ему дальше делать, как поступать. Тогда посланный секста явился Торквиний и был в саду. Вместо того, чтобы ответить на предложенные ему секстом вопросы, он начал быстро ходить по саду и сшибать бывшие у него в руках тросточки самые высокие головки мака, которым были засажены некоторые клумбы его сада. Возвратясь к сексту без всякого ответа, раб рассказал ему только то, что видел. Ну а сексту этого было вполне достаточно. Он понял, что отец, сшибая самые высокие головки мака, хотел ему сказать, что секс должен обезглавить или умертвить всех начальников гобейцев. Секс поступил так, и город был взят. Таким образом, и здесь маковые головки явились символом человеческих голов. Укажем еще, что маковые цветы играли некоторую роль у древнеиталийских народов. Этрусков, пелазгов, и других. По словам Отто Брунфельса, они приготовляли из мака разные снадобья и делали из его красных лепестков платье своему богу ада – Дису или Оркусу, отчего маг получил даже особое латинское название – Орцитуника, то есть одежда Оркуса. Нет, Т этого ли, спрашивается, древнего обычая сохранился и у нас обычай одевать на сцене дьявола, а за ними мефистофеля в ярко-красного цвета плащ? Переходя опять, опять к Малороссии, скажем, что маг в малороссийских песнях является часто еще символом красоты и молодости. Та нема цветнейшего цветнейшего над макивочку. То есть нет цвета более красивого, чем маг, говорится в одной песне, а в другой поется. А на дворе бояры, як маг процветае, и хороши, и молоденькие коло хаты близенько. В некоторых же песнях маковый цвет сравнивается даже с зарей. А в же свет святая, как маг процветает. То есть, заря, день, заря, ну, день расцветает, как мак цветет. Таково, собственно, в кратких чертах значение мака для украшающего растения. Но гораздо большее значение он имеет в народных поверьях и обрядах, как растение, обладающее снотворным действием. Уже самое его латинское название «папавер», обозначающее в переводе на русский язык «настоящее», Вера, детская кашка, папа, указывает на, за... на знакомство древних с этим действием, так как в древности уже практиковался обычай, который к прискорбию у нас еще практикуется старыми няньками и некоторыми кормилицами. Усыплять беспокойных маленьких детей, подбавляя в молоко и вообще в их пищу маковые зерна. О том, насколько вреден этот способ успокоения детей, нечего и говорить. И всякая любящая мать должна строго следить за кормилицей и нянькой, чтобы они не осмеливались этого сделать. Так как иначе ребенок может превратиться в идиота. Или по меньшей мере у него может появиться дрожание суставов или паралич. А в Англии в сус-сексе. Был даже случай, что кормилица желала успокоить не дававшая по ночам спать ребенка, дала ему столько макового сиропа, что бедняжка погрузился в такой сон, что более не проснулся, несмотря на всевозможные усилия врачей. В прежнее время, конечно, об этом вредном действии маковых зерен и не подозревали, а видели в маке только благодетельное, неспосланное проведением средства. Что яснее всего видно из следующей, сложившейся в средние века поэтической легенды о происхождении мака. Дело было первой весной, той весной, когда Господь создавал и твари, и растения. По его мановению цветок возникал за цветком, тварь за тварью. Вся земля была ими уже покрыта. Всюду царили радости, согласие.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 К тому же она чувствовала еще, что была единственным существом на земле, к которому остальные приближались с неохотой. Ибо как она ни старалась при помощи звезд, светящихся жучков и других источников света рассеять свой глубокий мрак, все-таки скрывала слишком много красот природы от очарованных глаз новосозданных тварей и тем невольно отталкивала всех от себя. И когда восходящее солнце, озаряясь своими чудными лучами, приводило всех в восторг и вызывало всеобщее ликование, она еще тяжелее чувствовала свое одиночество, и еще тяжелее являлось для нее ее собственное существование. Будучи от природы доброй и любвиобильной, она искала ответ на эту любовь, и, не встречая ее, окутывала свою главу в густую вуаль, чтобы проливать в уединении горькие слезы. Горе это, наконец, заметили цветы и старались всячески смягчить его и доставить ей по мере своих слабых сил, возможно, большую радость. Но что могли бедняжки предложить ей утешение, кроме своих чудных красок и своего упоительного благоухания? И вот... Многие из них стали задерживать свой запах днем и испускать его только ночью. И хотя это утешение было, конечно, ничтожно, но ночь чувствовала себя все-таки уже не менее одинокой. Разносившийся всюду чудный запах показывал ей, что есть такие существа, которые сочувствуют ей и хотят утешить ее в тяжелом горе. Однако утешение это было недостаточным.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 Как я не стремлюсь к нему всей душой. И так же, как и он, отворачиваются от меня и все остальные существа. Сжалься же, Всевышний, надо мной несчастный, Умерь мою скорбь, создай мне товарища, Дай мне верного друга и спутника жизни. Господь улыбнулся, услышав мольбу ночи, И, сжалившись над ней, создал сон, И дал ей его в товарищи.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 Вскоре к ней присоединились еще новые милые существа. Ее и сна дети — сновидения и грезы. Вместе с ночью и сном разлетелись они по всей земле и делали всюду такими же желанными гостями, как и их родители. Не прошло, однако, много времени, как люди, бывшие вначале простодушными и чистосердечными, изменились. Страсти в них пробудились. И в душе их становилось все мрачнее и мрачнее. А так как дети в дурном обществе легко портятся, то и здесь случилось то же. Некоторые сновидения, придя в близкое соприкосновение со злыми людьми, Сделались легкомысленными, обманчивыми и недружелюбными. Сон заметил эту перемену в своих детях и хотел было от себя их прогнать, Но сестры и братья заступились за них и стали просить его. «Оставь нам пробинившихся братьев и сестер. Они не так уж скверны, как кажутся. Мы обещаем тебе общими силами исправить их, как только они будут сбиваться с пути». Отец ответил на просьбу своих добрых детей согласием. И в их сообществе остались и тяжелые, мрачные сновидения которые, однако, удивительным образом, как показал дальнейший опыт, держится почти всегда только злых людей, которые как будто их к себе привлекают. Между тем человечество становилось все хуже и хуже, и жизнь его делалась все тяжелее и тяжелее. Однажды один из совсем испортившихся людей лежал среди чудной ночи на благоухавшем чудными ароматами лугу. Сон и грезы подступили к нему, но грехи его мешали им подойти. В душе его зародилась страшная мысль — убить своего родного брата. Напрасно брызгал на него сон своим волшебным жезлом капли успокоения. Напрасно убаюкивали его своими пестрыми картинками грезы. Несчастный все более и более уклонялся от их благодетельного влияния. Тогда сон созвал своих детей и сказал, «Если так, то улетим от него, дети. Он недостоин наших даров». И они улетели. Однако такая небывала неудача сильно раздражила сон, и, отлетев на далекое расстояние от непокорившегося его влиянию человека, он долго никак не мог успокоиться. Особенно же он никак не хотел простить своему волшебному жезлу, выказанной им бессилие, и в гневе, наконец, воткнул его в землю. Кружившиеся же тем временем вокруг него грезы, играя, увешали этот жезл теми легкими, воздушными, пестрыми образами, которые они хотели навеять на несчастного, оттолкнувшего их от себя человека. Все это... Увидела ночь. Она поняла ошибку сна и, сжалившись ни... в чем неповинным жезлом, вдохнула в него жизнь, чтобы он мог пустить корни. И жезл, сохранив в себе вызывающую сон силу, заселенел и превратился в растение, а покрывавшие его дары грез превратились в красивые, разнообразные срезанные листья. Растением этим и был маг. Иначе рассказывают легенду о происхождении мака в своих сказках Паоло Монтегатца. По его словам, дело было так. Однажды Господь сошел на землю, чтобы узнать, довольна ли она той жизнью, которую Он некогда на нее насадил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 будучи, в свою очередь, уничтожаем, как бы в насмешку, мельчайшими из всех существ, микробами. Во-вторых, на смерть безжалостно уничтожавшую на земле все, что не есть дорогого, разрушающую все самые дивные планы и уносящую счастье высшего из созданных им на земле существ, человека, который, несмотря на данный ему высокий разум, приравнивается к самым низшим, глупыми, лишенным чувств созданием. и, наконец, в-третьих, на самое ужасное, на те бесчисленные страдания и на то страшное горе, которое рассеяно всюду на земле. На одного веселого и довольного, — сказала земля, — приходится сотни несчастных, в ответ на одно ликование раздаются сотни рыданий, в страданиях появляется человек на свет, и в страданиях, окруженный опечаленными и плачущими, умирает. Да и те немногие, которые могут считать себя счастливыми, вкушая чашу радости, находят скрытым в ней страх перед смертью. А страх не то же ли страдание? На первые два указания Господь ответил, что уничтожение существ друг другом и смерть являются необходимым законом усовершенствования и что населяющие землю существа не в состоянии постигнуть их только по своей близорукости и ограниченности своего разума. «Для меня, — добавил он, — все существа мира, начиная от малейших и до громаднейших, от слабейших и до сильнейших, от глупейших и до умнейших, только органы, только клеточки одного громадного организма». Они обмениваются друг с другом соками и силами Так что один помогает другому В одно и то же время и беря, и отдавая Смерть же есть только отдохновение усталых и утомленных И колыбель вновь возникающей жизни Что касается до третьего указания земли То Господь, тяжело вздохнув, глубоко задумался над ним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 Как яркий огонек блестит он среди желтых хлебных колосье и зеленеющих растений, и приглашает человека сорвать его и воспользоваться целебными, более утоляющими свойствами. И так успокаивается этого времени это чудодейственное растение душевные страдания, утешает телесные боли и делает жизнь более сносной. Таковы сказания о происхождении мака, возникшие в более близкие к нам времена. Но со снотворным действием Мака Высоко были знакомы, как мы видели, и древние греки. И потому и у них сложилась уже о происхождении мака своя легенда. И у них он играл немаловажную роль в обрядах и обычаях. Они верили, что он вырос из слез Венеры которые она проливала, узнав о смерти своего дорогого Адониса, и считали его необходимым атрибутом бога сна, Гипноса, и его родного брата, бога смерти, Танатоса. Вследствие этого бог сна изображался у них всегда в виде лежащего или сидящего юноша, или ангела с опущенными крыльями несущего в руках маковые головки. Иногда венком из маковых головок была украшена его голова. Бога же смерти изображали также в виде юноши с венком из мака, но с черными крыльями, в черном одеянии и гасящего опрокинутый горящий факел. Точно так же и богиня ночи всегда представлялась у древних обвитой гирляндами маковых цветов, как символ спускающегося на землю и в это время покоя-отдохновения. А равно и бог сновидений, мурфей, даже жилище которого – царство сна, представлялось в их фантазии засаженным маковыми растениями. А в своих прелестных метаморфозах описывает это жилище так. Вход в жилище засажен маковыми цветами и множеством трав, доставляющих ночи усыпляющие соки, которые потом она разносит по всему погруженному во мрак миру. Здесь-то, вокруг, морфея в тысячах различных видов покоятся там и сям легкие сны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 так как он рос всегда среди хлебных злаков, которым она и покровительствовала в память о том, как Юпитер дал ей маковых зерен, чтобы доставить ей сон и успокоение от душевных страданий, когда она оплакивала свою похищенную богом Ада Плутоном любимую дочь Прозерпину. Из его цветов вместе с хлебными колоссями плели венки, которыми украшали затем ее статуи. Цветы подносили ей во время жертвоприношений и торжественных служб и считали мак вообще столь приятным для этой богини растением, что и самую богиню величали нередко «меконой» от греческого названия «мака» — «мекон», «макон». Отсюда, по всей вероятности, и произошло и его название — «мак». На статуях Церера изображалась всегда с маком в руке. Наконец, с маком же изображалась и богиня ночного неба, персефона, разливающая по всей земле сон. Во всех этих случаях, исключая разве богиню Цереру, мак являлся символом снотворного действия и олицетворял собой сон, а иногда даже и смерть. Кто был первым подметившим снотворное действие мака и кто был первым начавшим добывать сок из этого растения, достоверно неизвестно. Известно только, что приготовленное из мака снотворное изделие имелось уже у древних египтян, которые пользовались им как лекарством. И для этого возделывали даже близ города Фивы тот же самый вид мака – папавер сомниферум. Мак снотворный, который возделываем и мы. Что древние греки ознакомились с его снотворным действием только за 416 лет до нашей эры. Что у древних римлян пользование этим маковым зельем было уже очень распространено. И что сок этот, наконец, уже в древности делился на два сорта. Опиум, опус по-гречески сок, и мекониум. Заметить, впрочем, усыпляющее действие мака было нетрудно. Всякий мак, как известно, издает довольно сильный, одуряющий запах, от которого можно даже заснуть. Вследствие этого в Германии сложилось поверье, будто тот, кто заснет в маковом поле, заболевает сонной болезнью. Рассказ о поверье этом мы находим в прекрасном стихотворении известного немецкого поэта Уланда. Мне передавали, как предостережение, что заснувшего в маковом поле приносили домой погруженного в глубокий тяжелый сон, и что, проснувшись, он сохранял следы как бы легкого сумасшествия. Родных и близких он принимал за призраков. Другой же немецкий поэт Сигизмунд так описывает запах, издаваемый маком. Сладко благоухание фиалки, чуден запах розы, горячь, пряное вино аромат гвоздики. Ты же издаешь одуряющий запах, подобный водам реки Леты, уничтожающим воспоминания прожитой жизни. Курительного значения опиума древние греки и римляне не знали, и употребляли его лишь как и наши современные врачи в качестве более утоляющего и усыпительного средства. Причем нередко случалось, что от чересчур большой дозы этого лекарства больной умирал. Но особенно часто стали пользоваться опиумом в качестве лекарства в средние века. В это время Карл Великий в своих капитуляриях приказал даже, чтобы маг возделывался в каждом крестьянском саду, и чтобы при платеже податей от каждого двора вносилось по четверяку мака. Вследствие этого случаи отравления участились, и притом настолько, что известный средневековый врач Таберне Монтанус нашел даже нужным написать целую книгу под заглавием «Максоменсафт. Сок маковых семян» где он, указывая на опасность чрезмерного употребления этого наркотического средства, советовал употреблять его лишь в крайних случаях и упрекал еврейских врачей в том, что, увлекаясь быстрой целительностью этого средства, они не думают о страшных последствиях, которые грозят их пациентам. Опиум продолжает употребляться в медицине и в наше время, но уже более в виде полученного из него химического алкалоида – морфия открытого в 1804 году ганноверским аптекарем Сертюрнером. Морфи этот впрыскивают под кожу, чем достигают успокоения самых страшных, мучительных болей. Но и чрезмерное злоупотребление этим средством ведет, как известно, к не менее гибельным последствиям, какие и злоупотребление опиумом. Увлекающиеся его благодетельным, болеутоляющим действием больные начинают так часто его впрыскивать себе, что в конце концов не в состоянии более обойтись без него. Ждут его впрыскивания, как горькие пьяницы, водки. Таких увлекающихся морфием людей называют морфиноманами. Результат получится, конечно, самый печальный. Не говоря уже о серо-зеленом цвете лица, которым эти люди отличаются, их тело покрывается страшными нарывами. Умственные их способности постепенно ослабевают и помрачаются, и они умирают, превратившись в полуидиотов. И тем не менее, целебное действие этого средства во многих страшных болезнях человечества так чудодейственно, так благодетельно, что нельзя не присоединиться к воспевшему за это маг-поэту Сигизмунду и не назвать его вместе с ним божественным целителем и успокоителем всех страждущих душой и телом больных. Опиум обладает еще одним полезным в некоторых случаях свойством – утешать голод, Практическое приложение этого мы встречаем у мусульман во время их строгого поста, известного под названием Рамадан. Переходя теперь к другому злоупотреблению опиума – курению, надо сказать, что обычай это также возник прежде всего в странах мусульманских и главным образом в Аравии. Курение – это являлось здесь как бы заменой запрещенной в этих странах по закону Магомета употребления вина и вообще всяких спиртных напитков. И вот тут-то можно справедливо сказать, что дьявол был заменен Вельзевулом, так как опиум, прозванный Магометанами Маш-Алла, даром Господним, на самом деле по своим гибельным последствиям во много раз хуже всякого вина. Курение его за короткое время разрушает здоровье и превращает миллионы людей в полуидиотов и рабов своей страсти. Чтобы понять весь ужас этого страшного яда для интеллекта, надо прочесть стихотворение двух известных английских поэтов – Колриджа и Де Квинси, попавших во власть этого демонического снадобья про честь о той страшной борьбе, которую они вели, чтобы избавиться от его власти, и всех тех мучений, которые они испытывали от постепенного разрушения их здоровья. Первоначально приготовлением опиума для курения занимались Турция и частично Аравия. Но потом главным центром его фабрикации сделалась Индия, где коммерческие люди, англичане, поняв всю громадную выгоду торговли этим ядом, стали разводить его в громадном количестве для вывоза в магометанские страны и особенно в Китай, жители которого, вкусив сладости этого курения, увлеклись им чуть не поголовно. Это было незадолго до 1740 года, в правлении президента Веллера и полковника Уатсона, имена которых могут прославиться в истории введением этой позорнейшей из торговли после торговли рабами.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 Отличительным признаком такой курильни служит приклеенный у ее входа желтый листок бумаги, служащий для фильтрации опиума. Это и вывеска, и приглашение зайти. Внутренность курильни имеет нечто отталкивающее. «Представьте себе, — говорит Рамбоссон, темный, мрачный, сырой, расположенный почти в земле сарай, двери которого заперты и окна закрыты плотно запирающимися ставнями, единственным освещением которого являются еле мерцающие лампочки для раскуривания опиума. Всюду расставлены переносные постели, покрытые циновками и сделанными из соломы половиками, предназначенными служить для тех курильщиков, которым для того, чтобы предаваться своим грезам, требуется горизонтальное положение.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 Все погружается в глубокий сон, длящийся, смотря по количеству выкуренного опиума и натуре курильщика, от 2 до 12 часов и сопровождающийся разнообразными сновидениями, смотря опять-таки по натуре и настроению курящего. Пробуждение такого сна обыкновенно очень тяжелое. Голова как свинцовая, язык побелевший и опухший, отсутствие аппетита. Боль во всем теле. И вот, как пьяницы чувствуют необходимость, а похмелиться такие курильщики опиума, необходимость нового возбуждения нервов при помощи курения опиума. Они снова закуривают в свою трубку и снова проделывают то же самое. И так без конца, как страдающий за алкоголик. В конце концов, Им овладевает или сумасшедший, как в Белой Горячке, бред, делающий его настолько опасным, что, например, на острове Яве голландские власти должны были сдать указу умерщвлять такого рода опасных для общества курильщиков, или же его поражает паралич и вообще все те страшные последствия, о которых мы сообщили, говоря о морфинистах. Китайское правительство постоянно боролось и борется с опиумом, хотя доход, приносимый государству курением, очень велик, так как налог взимается с каждой трубки в курильнях. Покойные богдыханы и Багдыханши принимали самые энергичные меры, чтобы победить это зло. Китайские прогрессисты устраивали публичные чтения, писали, ставили пьесы для народа, где в мрачных красках изображали вреду опиума и жалкий конец тех людей, которые увлекаются опиумом. А между тем, как красиво, как очаровательно выглядит цветущее поле этого яда. Особенно в Китае. И они могут орвать глаз, говорит один, видевший такое поле путешественник, от моря чудных цветов, ярких, как огненные точки, нежно-розовых, бледно-лиловых, нежно-белых. Никогда в России я не видел такого разнообразия оттенков в цветах мака, и никогда у нас эти цветы не бывают так велики и пышны. Я смотрел, и мне казалось, что каждый цветок дышит, живет, смеется. Набежал горячий ветерок, цветы заволновались и выпрямились опять. И когда он, очарованный таким зрелищем, продолжал смотреть на это прелестное поле, вдруг представилось ему другое зрелище. Неприглядные обстановки китайской народной курильни, с широкими лавками и бедно одетыми, чуть не в рубище, лежащими на них людьми. Всем сказанным, однако, не ограничивается еще роль мака в жизни человеческой. Древние народы обратили внимание на его чрезвычайную плодовитость, потому что он служил у них даже символом плодородия. Он является постоянным атрибутом Геры, Юноны, богини плодородия и супружества, храмы и статуи, которые на острове Самос были, всегда украшены маковыми головками, и богини жатвы Цереры. Кроме того, с маком изображался Меркурий, Когда, который всегда держал его в левой руке. Иногда также количество зерен в маковой головке служило олицетворением целого города, то есть плодородие мака было символом города, чему, заметим, немало, быть может, способствовала и сама форма маковой коробочки, вырезы которой у верхушки имеют некоторое сходство с зубчатыми стенами древних городов. Не знаю... Сохранилось ли такое символическое значение плодородия за маком средние века? Но в наше время во многих местностях Германии существует обычай, который является некоторым образом его отголоском. Это обычай сыпать в башмаки новобрачной маковые зерна, как пожелание, чтобы она не была бездетна. Отголоски этого встречаются и в наших, великорусских, а равно и в белорусских и малороссийских загадках и песнях, где маг нередко является отражением понятия материнстве. Так маг часто загадывают таким образом. Стоит полка, а у той полки семьсот воевод, или под одним ковпаком семьсот казаков. Находящееся здесь число 700 встречается также нередко в наших свадебных песнях, где им выражается число бояр или сватов, и в некоторых случаях и вся родня. Кроме того, у нас мак или, лучше сказать, маковое зерно является еще символом всего мельчайшего, незначительного, а собирание мака представляется символом невозможности чего-либо выполнить или вообще громадного затруднения. Так, например, голодный, желая показать степень голода, говорит, у меня с самого утра ни маковой росинки во рту не было. И желая выразить что-либо невыполнимое, что трудно даже сосчитать, говорит, как маком усыпано, усеяно. Или мак-маком. Мелко, часто, густо. Немаловажную роль мак играет еще и в языческих, религиозных обрядах наших предков. Таким отголоском является известная малороссийская игра мак, представляющая собой обряд посева нашими предками мака, или, лучше сказать, вообще всех огородных овощей, их дальнейшего произрастания и, наконец, созревания. Этот обряд являлся чем-то вроде языческого заклинания, имеющего целью получить благоприятные результаты посева мака и других овощей. Игра эта производится так. Девочки, взявшись за руки, говорит господин Иванов, давший прекрасное описание этой игры в Купянском уезде, составляют круг, в центре которого одна из играющих садится на землю. Хоровод ходит кругом и поет. Соловейчику сладку спадку, бував, же ты в садку, в садку, видав же ты, як маг сиють. Ой, так-так, сиють маг. При этом Или весь хор, или только одна сидящая девочка показывает жестом, как сеют маг. А потом, обратясь к сидящей, спрашивают ее. «Пора ли сеять маг? «Я уже посеяла», — отвечает сидящая. Хоровод снова поет. «Ой, на горе мак!» И так далее. Затем спрашивают. «Ты здесь шов? Взошел маг и, получив утвердительный ответ, опять поют. Наконец, когда на вопрос «Поспел ли маг, получают ответ «Да, поспел», тогда все составляющие хоровод девочки бросаются к сидевшей со словами «Дай мачку! Дай мачку!», она от них убегает. В числе сохранившихся у нас старинных языческих обрядов, связанных с маков, Смаком надо указать еще на свадебные обычаи села Михалкова, Минской губернии Мозорского уезда. Делить кашу вечером на следующий день после брачной ночи. Старшая тетка жениха, как рассказывает господин Дикарев, подносит каждому на тарелке кашу, приговаривая. je kňaz kňaginňu nkašeju, da ne tak kašeju, jak pokrakoju. Prí rozdáče káši pojúť. Koli kaša s medom, to oddadzím medvédzím, a koli z makom, oddadzím sobakom, a koli z sytoju, tak vyzmom z sobou.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 Фурии, богини мести, назывались адскими собаками, а Геката, богиня луны в аду, властвовавшая над Ириниями, называлась также по-гречески кион, собака. Упоминаемый в песне мед наравне с вином входит у греков в состав возлияний богам честь умерших. Принесение же его в жертву Артемиде связано с ней по созвучию слова «мель», Мед, с ее прозвищем Нелена, темная. Заметим, кстати, что древние греки имели обыкновение, приносив жертву своим богам таких животных и такие растения, название которых имело созвучие с именем или прозвищем богов, или вообще имело к ним какое-либо отношение. Одно из таких жертвоприношений мака, матери Афродите, отразилось и в нашем Малороссийском обычаи призывать Долю. Доля по-гречески обманщица. Одно из прозвищ Афродиты. 24 ноября, в день святой Екатерины. Девушки, собравшись в какую-нибудь хату, варят кашу из пшена и мака и поочередно лазит на ворота, приговаривая. Доля? «Ходы до нас вечеряты!» Обряд этот, по словам Дикарева, соответствует греческой «гекатиной вечери», которую выставляли на перекрестке трех дорог, да и самое празднование памяти святой Екатерины, совпадая с временем греческих празднеств в честь гекаты. Другим оригинальным малороссийским обычаем, также имеющим по-видимому отношение к древнегреческим, является обсыпание маком таких мест, где желают парализовать действия ведьм. Такое обсыпание совершается и поныне. Еще недавно в одной из станиц Кубанской области один казак, выйдя рано поутру на свой двор, заметил на снегу рассыпанный мак и следы женских ног. По примерке, следы ей пришлись к ногам соседки, и она была привлечена к суду. Маг, употребляемый против ведьм, должен быть дикой, маг-самосейка, и освящен на святого Маковия, то есть в день мучеников Маковеев, 1 августа. Если маком обсыпать дом, то можно быть уверенным, что это защитит его от всяких хитростей и наваждений ведьм. Переходя теперь к Западной Европе, мы должны сказать, что и здесь, кроме приведенного уже обычая всыпать мак в башмаке новобрачный, существует еще немало других обычаев и поверий, связанных с маком. Так в Германии говорят, если в полночь под Рождество стать на перекрестке двух дорог со ступкой, в которую насыпать мак, и три раза ударить в нее пестиком, то в раздающихся глухих звуках можно узнать о событиях наступающего года. А в Познании в рождественский сочельник приготовляют из мака молока и хлебных сухарей клёцки и едят их, так как существует поверие, что это приносит счастье хозяйству на целый год. Обычай этот так распространен среди местных крестьян, что в этот вечер нет деревенского дома, где бы не подавалось это кушанье вместе с жареными гусем и свининой. В Нидерзейлице по этому поводу сложилась даже поговорка «Сколько клёцек, столько и гусят», подразумевается будет в следующем году. Мак же в Германии еще и средством для заклинания является. И в Тюринге существует сказание, будто благодаря такому заклинанию с маком погибли известные некогда богатые, процветающие там золотоносные россыпи. Предание это говорит, будто мать одного рудокопа этих россыпей, невинно обвиненного в краже золота и казненного за это, наполнила пол кружки маковыми зернами и, отправившись К самому богатому золотому месту высыпала эти зерна. Высыпая их, она с проклятием пожелала, чтобы все росыпи погибли и оставались без обработки столько лет, сколько было маковых зерен в сосуде. И тотчас же, говорит предание, горные потоки затопили всю местность. И так долго процветавшее горное дело погибло навсегда. В заключение укажем еще на интересное поверье, существующее во многих местностях Германии, будто мак растет всегда в обилии на полях сражений. Главным основанием этого народного поверья послужил, конечно, красно-кровавая краска его цветов. Но на самом деле обилие здесь мака легко объясняется тем, что на этих полях обыкновенно не пускают пастись скот.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 Отсюда же, может быть, происходит также и распространенное во Фландрии и в Рабанте, запугивание детей. Не ходить на поля мака, так как цветы его высасывают кровь, а с другой стороны, и даваемое им здесь название. Спрокеллоем. Цветы привидений. Нечто подобное встречаемой и в следующем интересном кавказском предании. Случилось это, как рассказывают местные жители, еще в то доброе старое время, когда пророк Магомед являлся правоверным, наставляя их на путь истины и добра. Жили в одной сакле в кабарде брат с сестрой. Брат живой, веселый, а сестра задумчивая, грустная. И вздумал брат, влюбившись в живую в соседнем ауле красавицу, жениться. Увез ее оттуда и привез домой. Сестра встретила ее приветливо, ласково. Стали они вместе жить, но не сошлись характерами. Скоро возненавидела красавица сестру, стала лить по целым дням слезы и объявила, наконец, мужу, что вместе с ней на свете жить не может. «Убей меня! Молю тебя!»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 Старец, подумав, сказал, «Грех твой велик, муки нестерпимы, и одно может искупить их — это огненное страдание. Вступай и сделай, что я тебе велю». Обраданный брат понял и поспешил исполнить приказание. Набрал сухих листьев, мху, сучьев, обломков дерева, Снес их в одно место, сложил костер, взошел на него, поджог и сгорел в нем дотла. Остались одни только обгорелые кости. Прошла осень, прошла зима. Наступило теплое время, и когда вся земля покрылась ярким ковром зелени и цветов, на месте костра вырос длинный, как бы простирающий к небу листья стебель конопли. А на опушке леса на земле смоченной кровью сестры залел крупный, красивый маг. И с той поры носят на местном наречии маг название Кызлана Кан, Девичьей крови, а конопля Джашлагакан, кровь юноши. Правда ли, нет ли это сказание? говорят кабардинцы конечно одному богу известно но скорее всего что правда 18. -е. Цветок императора Вильгельма I. Эмблема германского владычества. Василек. Если маг так украшает хлебные поля нашего юга, то красотой их на севере является Василек. Пелесный, синий. Как южное небо, цветочек этот служит необходимой принадлежностью неверным спутником ржаного поля и почти никогда и нигде в другом месте в диком виде не встречается. А если бы и встретился, то это могло бы служить верным указанием того, что там, где он теперь растет, было некогда хлебное поле или дорога, которая вела к нему. Такая постоянная связь Василька с рожью объясняется тем, что Василек растение не туземное, а был занесен к нам вместе с рожью, родиной которой, как известно, считается примыкающая к Южной России западная часть Азии. Вследствие этого он, как и Рож, не был известен ни древним египтянам, ни древним грекам, особенно же в первые периоды существования Греции. Первое его появление в Европе, по-видимому, надо отнести ко временам пления старшего жившего с 37 по 1979 годы, нашей эры, когда рожь в древнем Риме считалась еще за такой хлебный злак, который можно питаться только в случае крайнего голода. Этот же прений, который говорил о Васильке как о цветке, употребляемом для плетения венков, сообщает, что во времена Александра Великого он в Греции не был еще известен. По другим источникам Василек попал в Европу еще позднее, Лишь во времена крестовых походов, когда к нам было занесено и другое, вечно сопровождающее рожь сорное растение – куколь. Но против последнего мнения две древнеримские легенды, ясно свидетельствующие, что Василёк был прекрасно знаком древним римлянам. Одна из них сообщает, что цветок этот получил свое название – цианус от имени одного прекрасного юноши, который был так увлечен его красотой, что все свое время посвящал плетению из него гирлянд и венков. Юноша этот никогда не покидал полей до тех пор, пока на них оставался хотя бы один из его любимых васильков и одевался всегда в платье одинаково с ними синего цвета, который его так очаровывал. Флора была его любимой богиней. А из всех ее даров наш цветок был даром, который юношу наиболее увлекал. Впоследствии он был найден мертвым на хлебном поле, окруженный васильками, которые он собирал. Тогда богиня Флора за такое его постоянство и в знак особого к нему своего расположения, за его к ней любовь превратила его тело в василек, и все васильки с этих пор стали называться Цианус. Другая римская легенда так объясняет причину постоянного нахождения васильков среди хлебных полей. Когда Церера, богиня жатвы и земледелия, гуляла однажды по хлебным полям и радовалась тому благословению и благодарности, которой расточало за них человечество, из гуще колоссия вдруг дался, раздался жалобный голос росших там васильков. «О, Церера!» Зачем ты приказала вырасти нам среди твоих хлебных злаков, которые покрывают своими роскошными колосьями всю страну? Сын земли рассчитывает только количество барыша, которое ему принесут твои злаки, и не удостаивает нас даже одним благосклонным взглядом. Так же и нам такую снабженную колосом вершину, как у поникших от тяжести хлебных колосьев, или позволь нам расти где-нибудь отдельно, где бы мы могли избавиться от презрительных взглядов человека. На это богиня ответила дорогим своим цветочком. Нет, милые мои дети, не для того я поместила вас среди шумящих хлебных колосьев, чтобы вы приносили какую-либо пользу человечеству. — Нет, ваше назначение гораздо выше чем то, которое вы предполагаете и которое предполагает человек. Вы должны быть пастырями среди великого народа, колоссиев. Поэтому-то вам и не следует подобно им шуметь и клониться отягощенной головой к земле. Наоборот, вы должны свободно и весело цвести и глядеть, как чистый образ тихой радости и твердой веры. Вверх, на вечно синее небо. Место пребывания божества. По этой же причине до новом Лазорио Цвета небесной тверди пастырское деяние, Чтобы отличить вас, как служителей неба, Посланных на землю проповедовать людям веру, А богам верность. Имейте только терпение, Настанет день жатвы, Когда все эти колосья падут под рукой жницы и жнецов, И тогда вы, кажущиеся теперь и и одинокими, Обратите на себя всеобщее внимание. Женицы будут искать и рвать вас, И свив из вас венки украсит ими свои головы, Или же, связав из вас букетики, Пришпилит их себе на грудь. Слова эти успокоили обиженных Васильков. Исполненные благодарности они замолкли, И радовали своему выдающемуся положению и своему высокому назначению. И так продолжают они цвести, как прелестные пастыри среди волнующегося моря колосев, и вещают людям о милости и благости неба. Прелестную старинную легенду о Васильках находим мы и у... «Пе Монтегацца» Однажды небо упрекало растение одного хлебного поля в неблагодарности. «Все ж, — сказала оно, — что населяет землю, благодарит меня. Цветы высылают мне свои благоухания, леса — свой таинственный шепот, птицы — свое пение. Только вы стоите, как окаменелые, и упорно молчите». «Хотя никто иной, как я, наполняет ваши корни освежающим дождем и заставляет зреть золотистые зерна ваших золотистых колосьев». «Мы нисколько не неблагодарны», — возразили колосья. «Мы украшаем землю, твое дитя, вечно волнующимся и качающимся морем зелени. Но мы не можем тебе иначе выразить наши благодарности».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 И с тех пор стебли хлебных злаков наклоняются при каждом дуновине ветерка к этим отпрыскам синего неба, ластятся к ним и нашептывают им нежные слова любви. Немецкий поэт Глазер говорит. «Синий Василек, ты весело киваешь головой среди колосьев жнецу» чтобы и твои синие цветочки напоминали ему о небе. Научное название Василька, как мы уже выше упоминали, Центавра Цианус. Первая половина его производится от греческого мифологического существа, кентавра, изображавшегося в виде лошади с туловищем бородатого человека, несущего в руке зажженный факел. Один из этих кентавров по имени Херон, отличавшийся умением лечить целебными травами, нашел, что сок василька, особенно же Центавруя яцея, обладает драгоценным свойством заживлять раны, и исцелил им себе нанесенную травленной стрелой Геркулеса рану. Это послужило поводом назвать растение Центаврая. Что касается второй половины его названия Цианус, то она по латыни просто обозначает синий, а краску, которая является характерной для нашего цветка. Это научное название было дано Васильку лишь в 18 столетии, когда известный шведский ботаник Карл Линней. Впервые привел в порядок всю ботаническую номенклатуру и дал всем известным в это время растениям, согласно их отличительным признакам или историческим данным, имена. У древних же он слыл под общим названием цианус. Василек уже издавна считался одним из лучших цветов для плетения венков, и потому спрос на него уже начиная с 16-го столетия, был так велик, что некоторые предприимчивые садоводы стали его разводить у себя в садах. Особенно нравился всем его чистый синий цвет. Цвет этот даже побудил мистиков изобразить его символом верности и постоянства. Однако некоторые, вследствие наклонности цветка василька, переходить иногда в краснену или белеть,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 способностью переходить в белый цвет, недолго сохраняют свою основную окраску. Из всех народов Европы наибольшей любовью и популярностью Василек пользовался и пользуется у немцев. Особенно же он стал им дорог с тех пор, как сделался любимым цветком императора Вильгельма I и его матери, королевы Луизы. Об этом мы находим в немецком журнале «Садовые домики» Следующий рассказ. Как всем известно, император Вильгельм I всегда страстно любил цветы, и поэтому в день его рождения весь стол, предназначенный для подносимых ему подарков, постоянно был сплошь уставлен чудными букетами роскошнейших цветов, которые он принимал всегда с наибольшим удовольствием. При этом, однако, Среди пышных цветов теплицы и садов никогда не должен был быть забытый скромный Василек, его любимец, напоминавший ему милое, хотя и горькое прошлое. Предпочтение, которое он оказывал этому синенькому полевому цветочку, коренилось в связи с его воспоминанием о своей доброй, незабвенной матери, королеве Луизе и двумя самыми по себе очень незначительными, относившимися к годам принижения Германии случаями. Это были тяжелые годы, времена наполеоновских войн, когда Бонапарт, сделавшись повелителем всей Европы, жестоко мстил немецким государем, примкнувшим к коалиции. Бедная королева Луиза принуждена была бежать из Берлина и укрываться на протяжении двух лет, с 1806 по 1808 год, В Кёнигсберге, проводя лето и зиму в небольшом, расположенном близ заставы поместья. Уединенность жилища, вдали от всяких политических треволнений, благотворно подействовала на разбитые нервы королевы и помогла ей немного успокоиться. Здесь гуляла она со своими детьми в громадном лесу из столетних сосен и старалась внушить им те добрые начала, которые впоследствии сделали из них сердечных отзывчивых и к чужому горю людей. И вот однажды утром, когда, гуляя, как всегда, со своим сыном, сделавшимся впоследствии императором Вильгельмом I, и со своей дочерью, принцессой Шарлоттой, ставшей потом русской императрицей Александрой Федоровной, мать императора Александра Второго, она хотела уже возвратиться в свой парк. К ней подошла крестьянская девушка, ждавшая ее у ворот с целой корзиной васильков, и предложила купить их. Желая доставить удовольствие детям, особенно десятилетней принцессе Шарлотте, которая с величайшим удивлением разглядывала невиданные ею до тех пор прелестные синие цветы, королева щедро наградила продавщицу и взяла васильки с собой в парк. Усевшись здесь на скамейку, дети стали разбирать цветы, и принцесса Шарлотта с помощью матери старалась свить себе из них венок. Дело быстро наладилось, и вскоре венок был готов. Успех это так обрадовал и взволновал болезненную от природы девочку, что почти всегда бледные щеки ее зарделись ярким румянцем, и она вся оживилась. Когда уже этот цветок был надет ей на голову, то и все остальные дети пришли в восторг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 Украшенная венком из васильков девочка сделается императрицей всероссийской, а стоявший рядом с ней и юноша-брат первым императором Объединенной Германии. Но предчувствие вкрадывается в нас как-то само собой и каким-то необъяснимым образом заставляет нас предугадывать иногда сокрытое от нас будущее. Вот и здесь как бы охваченная каким-то непонятным приливом радости, королева Луиза привлекла к себе на грудь детей своих и крепко их расцеловала. А самый Василёк сделался с тех пор как для нее, так и для принцессы Шарлотты любимцем, предвестником нового светлого будущего. В другой раз это было во время бегства прусского королевского двора в Мемель. Королевская семья должна была остановиться среди дороги из-за того, что от ускоренной езды сломалось колесо у экипажа. Не зная, что делать, королева Луиза в ожидании починки экипажа села с детьми на краю дороги, как раз около хлебного поля. Дети жаловались на усталость и сильный голод. Желая как-нибудь развеселить их, королева начала рвать васильки и плести из них венок. При этом крупные слезы катились у нее по щекам. Заметив это, второй сын ее, Вильгельм, впоследствии германский император, отличавшийся очень мягким сердцем и сильной любовью к матери, начал утешать и обнимать ее. Тронутая этой любовью, королева улыбнулась, ободрилась и, смеясь, наделая венок из васильков на голову сына. Вскоре помощь пришла. Экипажи справили, и королевская семья благополучно избегла плена. Оба эти случая, как они ни были незначительны, являлись среди тяжелых испытаний как бы проблесками отдаленного счастья, и потому остались вечно памятными как для императора Вильгельма, так и для всей остальной королевской семьи. В народе ходит, наконец, еще третий рассказ о связи ныне царствующего германского дома с васильками. Рассказывают, будто на одном придворном балу, данном по неволе несчастной королевской императору Наполеону и его генералам, королева Луиза появилась без всяких драгоценных украшений, лишь свинком из васильков на голове. И когда французы по поводу этого начали отпускать остроты, то королева заметила. — Да, господа, все наши драгоценные вещи частью разграблены, частью проданы чтобы хоть сколько-нибудь помочь нуждам нашей разоренной страны. А наши поля так вам вами вытоптаны, что даже и полевой цветок является теперь большой редкостью». Победители не нашли, что ответить на это, и замолчали. Прошло много лет, и предчувствия королевы Луизы оправдались. Василек не обманул ее. Находившаяся в изгнании и угнетении, королевская семья была восстановлена в своих правах, а принцесса Шарлотта, выйдя замуж за императора Николая I, из маленькой, незначительной принцессы сделалась, как мы уже говорили, могущественной всероссийской императрицей. И вот, когда императрица много лет спустя как-то раз проезжала через Кёнигсберг, Жители этого города, желая ей сделать удовольствие и напомнить о времени, прожитом в его окрестностях, устроили ей торжественную встречу, в которой выдающуюся роль играли васильки. Во главе, пришедшие ее приветствовать процессии, находились молодые девушки, одетые в белые, с венками васильков на голове и с корзинками этих цветков в руках. Все здания города были убраны венками и гирляндами из васильков. Все памятники обвиты ими, и даже все древки знамен, вывешенных на домах, ими украшены. Самая красивая из девушек поднесла и чудную корзину этих цветов, а остальные бросали васильки на землю и усыпали ими ее путь. Императрица была растрогана до слез этим сердечным приемом и высказала свою глубокую благодарность за то, что кенигсбергсы выбрали для ее встречи столь дорогой для нее Василек. О счастливом преднаменовании Василька для королевского прусского дома мы находим еще следующую заметку в записной книжке наследного принца Фридриха Вильгельма, которую он вел во время войны с Австрией в 1866 году. В книжке это значится при описании битвы при находе. Полковник Валькер обратил мое внимание на росшие вокруг нас васильки. Я сорвал один из них и взял с собой для моей жены. Это показалось мне добрым предзнаменованием и должно быть отнесено к числу тех многочисленных случаев, в которых выразилось для нас значение этого цветка. В всего вышеописанного, этот любимый императором Вильгельевым I цветок сделался в борьбе, разгоревшейся в последние годы в Богемии за преобладание языков, цветком немецкой партии и считается символом немецких взглядов. А потому даже ношение его в петлице возбуждает чехах ненависть. И в немецко-богемских журналах то и дело попадаются обидные и даже оскорбительные нападки на всех тех, кто носит васильки. Но цветок этот играет политическую роль еще и в Бельгии, и во Франции. В первой он является эмблемой свободы, а во второй – антисемитизма. В Бельгии горнорабочие нередко украшаются им в дни и свободомыслящие в дни борьбы с клерикальной партией, а во Франции – антисемиты в дни своих собраний. С васильками связано немало поверья и в Германии. Вследствие того, что стебели чашечка Василька покрыты беловатыми, похожими на нити плесени волосками, в помирании крестьяне верят, что хлеб пресневеет, если держать в комнатах васильки. С другой стороны, здесь же водяной отвар этих цветов считается прекрасным средством от воспаления глаз. Впрочем, настой этих цветов на снеговой воде считался в прежнее время главным средством для подкрепления глаз. Даже и французской медицинской академии и носил название «кассе лунеттес» — разбивающий очки, так как предполагалось, что благодаря ему больные глаза настолько укрепляются, что не имеют более нужды в очках. Лечение глаз васильковой водой практикуется и нашими русскими знахарями. Далее верить, что васильковое растение, вырванное в день праздника тела Христова с корнями земли, останавливает кровотечение из носа если его держать в руке до тех пор, пока оно не согреется. Осенью же по количеству семян, найденных в плоде василька, считают возможным заключить о цене в будущем году на хлеб. «Сколько семечек», — говорят они в флоде василька, — «столько талеров или грошей принесет мера ржи». В некоторых местностях Германии пользуются васильками еще для запугивания детей, чтобы они не ходили по хлебным полям и не топтали ржи. «Если будете рвать васильки», — говорят им, — «то ржаной козел схватит вас и убьет рогами». Вместо козла роль пугала игр... играет иногда ржаной волк. Поверье это идет еще из средних веков. И во Франкфурте на Майне в 1343 году, как сообщает Мангард, на Васильковой улице был даже дом, который носил название «Ржаной волк». Вследствие этого иногда и самый Василек, В деревнях называют козлом, зигенбок, и считают олицетворением какого-то полевого лешего или демона. Леший этот, по их поверью, сидит в васильке, и когда жнут хлеб, нападает на ленивых работчих и работниц, поражая их болезнью. А потому, когда крестьянские девушки идут в первый раз сжать, то их предупреждают. «Берегитесь!» как бы вас ржаной козел не ударил. Если какая-либо из них от жара или утомления заболеет, то говорят, это ржаной козел её зашиб. Почти такое же поверье существует в некоторых провинциях Франции, только там вместо козла занимает волк, и потому про ленивых рабочих и работниц говорят, что в них засел волк. Из васильков в прежнее время добывали прекрасную синюю краску, очень похожую на ультрамарин. Для этого брали не язычковые окружные цветки василька, а трубчатые, находящиеся посередине цветка, окраска которых темнее и, положив их в мраморную ступку, выжимали из них сок пестиком и подбавляли в него квасов, а затем все сливали в чистые сосуды хранили в нем до употребления. Из язычковых же цветков делали более бледную, голубую краску. Теперь же эта краска вышла из употребления, но зато из васильков делают уксус. Как его приготовляют, не знаю, но знаю, что это один из наиболее распространенных дешевых сортов уксуса, продающихся у нас в овощных лавках и на рынке. В заключение скажу, что наше русское название этого цветка – василек – произошло по словам одного малороссийского сказания от имени одного молодого парня, единственного сына у матери, Василя, околдованного, будто и погубленного русалкой. Увлеченный ею в поле, он превратился в синий цветок, напоминавший своей окраской глубокую воду. Поверье это, как полагает де губернатис, ведет свое начало из Византии, И имеет большое сходство с сицилийским поверьем о цветке базилики. Оцимум. Наше простонародное название которого, несомненно, происходит от того же корня. Там братья красавицы Избетты убивают молодого человека, в которого она влюблена. Избетта прячет отрубленную голову его под горшком с базиликом. И когда они отнимают у нее и эту голову, то ухаживает за базиликом, уверенная, что в него переселилась душа ее возлюбленного. Здесь молодой Василь погибает в объятиях русалки, и его душа переселяется в цветок, который с этой поры начинает носить его имя. Василек играет иногда роль и в некоторых наших народных празднествах, связанных с хлебопашеством. Так, во Владимирской губернии, по словам Сахарова, он участвует в интересном обряде «водить колос». Так называется шествие на засеянные поля, когда около троицы на дня рожа начинает колоситься. Молодые женщины, девушки и парни, собравшись на окраине деревни, берутся попарно руками, образуя из них крест, и становятся в два ряда, обратясь друг к другу лицом. Потом по этим рукам, как по мосту, идет вся убранная васильками и лентами маленькая девочка. Пара, по рукам которые она прошла, спешит забежать вперед и стать в конце ряда. И так процессы подвигается постепенно до самой Нивы, до самого места, где растет рожь. Здесь девочку опускают на землю. Она срывает несколько колосьев, бежит с ними в село и бросает их возле церкви. Шествие сопровождается пением. Пошел колос на ниву на белую пшеницу, Уродился на лето, рожь совсом, со дикушей, со пшеницей. Другое празднество, где принимает участие Василек, носит название именинного снопа. Оно происходит уже к концу лета, когда рожь, ячмень и пшеница поспели. Тогда хозяйка с хлебом, солью и с ретинской свечой в руках отправляется зажинать ниву. И вот первый сжатый снопы носит название именинника. Хозяйка приносит его в избу, ставит его у бажницы, где он и остается до молодьбы. Затем его обмолачивают отдельно и, собрав с него зерна, несут их в церковь для освящения. После чего часть их смешивают с семенами, оставленными для засева полей на будущий год, а часть хранят как целительное средство против разного рода недугов. В некоторых же малорусских уездах празднество это происходит несколько иначе. По окончании жатвы жницы обходят Ниву. Собирают оставленных случайно несрезанными не колосьями и вьют из них венок, переплетая его васильками и другими полевыми цветами. Венок этот надевают на самую красивую девушку и с песнями отправляются на хозяйский, а в прежнее время на господский двор. Впереди идет мальчик и несет украшенный васильками и другими цветами именинный сноб. Подходя к воротам, поют. Отопри, хозяин, на выворота. Несем веночек из чистого золота. Ой, выйди, хозяин, хоть на крылечко. Выкупи, выкупи золотой веночек, так как веночек этот обвит золотом. Хозяин или помещик выходит на крыльцо, встречает жниц с хлебом и солью, угощает обедом и поит водкой.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 новыми яблоками и грушами. Зерно освещенных колосьев хранят до будущего посева. У лужичан первый сноб ставит стоймя навоз поверх всех других снопов. Воз сопровождают жницы, из которых одна несет венок из колосьев, а другая держит в руках васильки и другие полевые цветы. Василек связан нас также с именем мученика Вассы. По народному поверью, если сеять рожь в день памяти этого святого, то ее непременно заглушат Васильки. Это, по-видимому, такая же игра, созвучая слов, как совет собирать 10 мая в день Симона Зелота. Лечебные травы, зелья, если хотят, чтобы они имели особенно целебную силу. Искать клады и сеять пшеницу, если хотят, чтобы она уродилась, как золото. Не могу, наконец, обойти молчанием прелестную басню Крылова «Василек», в которой наш цветок сыграл некоторую, хотя, быть может, и косвенную, но все-таки историческую роль. Басня эта, как известно, посвящена императрице Марии Феодоровне и начинается так. В глуши рассветший Василёк вдруг захерел, завял до половины, и голову склоня на стебелек, уныло ждал кончины. Рассказывают, что когда в 1823 году с Крыловым сделался такой сильный апоплексический удар, что пользовавшие его врачи отчаялись в ее выздоровлении, то императрица Мария Феодоровна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 что и было, как говорят, в точности исполнено. Букет этот, по мнению одних, был весь из полевых цветов, а по мнению других — из тепличных. Но в нем находилось несколько васильков, которые будто и подали крылову мысль написать басню «Василек» и изобразить себя под именем этого скромного полевого цветочка. Комментарии. Первое. Научное название его Оцианус. Василёк Синий. Второе. Карл Линней. 1707-1778 год. Великий шведский ботаник, создатель системы растительного мира. Впервые ввел бинарную номенклатуру, по которой каждое растение имеет название, состоящее из двух слов – Первое обозначает род, роза, камелия, дуб, а второе – вид. Роза столисная, камелия китайская, дуб череш, черещ, черещатый. Третье. Богемия. Официальное название Чехии в составе Австро-Венгрии, куда она входила до 1918 года. Четвертое. В научной медицине Василек синий употребляется только в виде легкого мочегонного средства. В народной медицине это растение применяется как желчегонное, мочегонное и патогонное средство. При водянке, желтухе, воспалении почек и мочевого пузыря, и простуде. Отвары краевых цветков применяю в виде примочек для глаз. Попов – лекарственные растения в народной медицине. Киев, 1969 год. Пятое. Лужичане или лужицкие сербы. Славянская народность в Германии.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 который имеет немало поклонников и особенно поклонниц. Научное его название – наркиссус поэтикус. Первая его половина происходит от греческого слова наркао – одурманивать, ошеломлять, так как запах его действительно может иногда вызывать у людей нервных головную боль. А вторая – поэтический.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 бессмертной усладой. Им также восхищались Шекспир, очаровательно описавший его в своей трагедии буря, Эдгар По, описавший его как один из цветов той долины многоцветных трав, где ему удалось испытать райскую любовь. А у Перси-Би-Шишелли, в его «Мимозе», мы находим такое описание. Любовью тюльпан и горчанка зажглись. И дивный красавец, влюбленный нарцисс, Расцвел над ручьем и глядит на себя, Пока не умрет, бесконечно любя. Причиной такого всеобщего им восхищения Являются отчасти сама красота и изящность цветка, А главное — Как нам кажется, сложившийся про него еще в глубокой древности миф, сделавший его имя нарицательным. Назвать кого-либо нарциссом, как известно, все равно, что сказать, этот человек влюблен сам в себя. О происхождении этого мифа древние греки рассказывали следующее. У матери всех богов, царицы неба Юноны, была любимая наперстница, горная нимфа по имени Эхо. Ей богиня доверяла все свои сердечные тайны. С нею делилась всеми своими впечатлениями. Словом, это был ее ближайший и вернейший друг. Но Эхо оказалась фальшивой и вероломной. Она находилась в тайных сношениях с мужем Юноны, Юпитером, и старалась всячески укрывать все его проделки. Когда Юпитер отправлялся к товаркам Эхо, горным нимфам, Она умела так занять забавными рассказами ревнивую Юнону, что часы пробегали незаметно. Но однажды Юнона заметила, наконец, ее хитрость и пришла в такой гнев, что тотчас же лишила ее языка. — С глаз долой, мерзкая обманщица! — крикнула ей разгневанная мать богов. — Пусть отныне отнимется у тебя язык, которым ты сумела так меня очаровать! Я окажу тебе только одну милость ты сохранишь способность повторять последний слог слова кричащих тебе о чем-нибудь людей и вот с этих пор опечаленная нимфа эхо удалилась в лес где живет и теперь и повторяет последний слог слова или последнее слово речи с которой мы к ней обращаемся но живя уединенно в лесу окруженная скалами Эхо с трудом переносила одиночество и старалась всячески найти себе кого-нибудь, кто бы ее полюбил. Однажды лесом проходил цветущий юноша, сын речного бога Кефиса, красавец-нарцисс, которому было предсказано, что он достигнет глубокой старости только в том случае, если никогда не познакомится с собой, никогда не увидит своего лица, что в те времена было нетрудно. Никаких зеркал еще не существовало, и видеть себя можно было разве только в спокойной воде. Увидав нарцисса, Эха безумно в него влюбилась и старалась всячески его увлечь. Но нарцисс не поддавался и оставался совершенно холоден к ее ласкам. Тогда эхо в отчаянии обратилась с мольбой к богам и просила жалиться над нею и наказать нарцисса за такую бесчувственность. И растроганные боги услышали ее моление и наказали его. Почувствовав однажды сильную жажду, он остановился на краю чистого и спокойного, как зеркало источника. И, нагнувшись, хотел было напиться, но тут в первый раз в жизни увидел свое прелестное изображение и, и так был пленен его красотой, что влюбился в себя. И, будучи не в состоянии ни на минуту оторвать от него более глаз, зачах от любви. Зачах и поблек, как цветок. Однако милосердные боги не дали ему совсем погибнуть, а превратили его в прелестный цветок, который замечательно красив, чудно благоухает, и венчик которого так и клонится к низу, как бы желая еще раз полюбоваться собой в воде. А Видий так, говорит, описывает ту легенду в своих прелестных метаморфозах. Он сам собой любуется, а ко мне от удивления, навек застыв, как дивное изображение из поросского мрамора. Он не наглядится на все, что находит в себе прелестного. По другому сказанию, у нарцисса была сестра-близнец, которая так на него походила, что отличить их друг от друга не было никакой возможности. Тем более, что она и одевалась одинаково с ним. И так страстно увлекалась охотой. Сестру эту он любил-то безумие, но вдруг она умерла. И вот, оставшись один, чтобы хоть сколько-нибудь утишить свое горе, он стал ходить к источнику и смотреть на свое изображение, которое напоминало ему образ любимой сестры. Однако, чем больше он в него всматривался, тем тяжелее чувствовал потерю. И, наконец, в минуту глубокого отчаяния не выдержал и бросился в воду В объятия дорогого ему бесценного существа. Немецкий поэт Исидор Ориенталис, глядя на нарцисс, восклицает Эта стройная фигурка, эта чудная головка наклоняется к себе И, блестя вечной красотой, как бы ищет источник. В всего этого Нарцисс у древних греков был цветком умерших, цветком погибших, и эта эмблемой он является часто в древнегреческой мифологии. Так из него плели себе венки Фурии, боги мести и возмездия. Им забавлялась Прозерпина, в то время как его похитил Плутон. Его же рвала Европа в то время, когда Юпитер, превратившись в белого быка, приблизился к ней и увлек ее на остров Крит. О существовании нарцисса у древних римлян говорится только у плиния, которая описывает три его вида, и главным образом желтый, родиной которого может считаться юг Европы, особенно Португалия. Из его цветов римляне плели венки и украшали себя во время пиршеств или при возвращении с войны с победой. Изображение его неоднократно встречается на стенах Помпеи. Из других древних народов интересовались и до сих пор интересуются им китайцы, у которых этот цветок играет важную роль в новогодних церемониях. Особенно много его разводят в кантоне, где держат в стеклянных чашках с водой и песком, или с небольшими камешками. Помещенные в такие скромные условия, луковицы-нарциссы дают прекрасные похучие цветы, и цветет долгое время. На Новый же год цветок этот считается обязательным иметь в каждом доме. Им украшаются алтари богов, его носят во всех торжественных в этот день процессиях. Из европейских стран восточный нарцисс попал прежде всего в Англию, куда он был привезен в 1570 году. Немного ранее царствования Елизаветы, при которой вошел в большую моду. Прислан он был из Константинополя великому лорду казначейства, большому любителю цветов и был разведенным в знаменитом в то время саду его поместья на берегу Темзы. Сад этот особенно славился множеством акклиматизированных в нем растений. Но ну, здесь, конечно, он являлся совершенным чужестранцем, тогда как в Южной Европе он быстро сделался почти родным, и рос в садах чуть ли не как туземное растение. По этой-то причине, несомненно, он и сделался вскоре одним из любимейших в Западной Европе цветов без которого не может и теперь обойтись почти ни одно торжество. В некоторых же местностях, как, например, в прелестном местечке в Швейцарии, устраивается даже ежегодно особый праздник нарциссов. Праздник этот происходит обыкновенно в одной из первых воскресеньев мая. В этот день все местечко преображается. Здания его украшают разноцветными флагами, Гирляндами из нарциссов украшают вход в магазины, дома, училища. Букеты нарциссов в руках у всех дам. Бутоньерки в петлицах пиджаков и пальто у всех мужчин. Нарциссами убираются конки, экипажи, гривы лошадей, осликов. Слом, куда ни киньте взгляд, всюду пестреют нарциссы. Их легкий аромат наполняет не только все улицы, но чувствуется и в кафе, ресторанах, квартирах. Праздник длится два дня, и центр его – мелодраматическое представление и битва цветов. В первый день веселится скучающая, богатая, не знающая, куда девать время и деньги, буржуазии. Причем места на трибунах, откуда смотрят на представление, где происходит битва цветов, стоит от 5 до 20 и более франков. А на другой день веселятся люди с более скромными средствами – Приезжие, студенты, приказчики, конторщицы, учителя, рабочие. И место на трибуне можно иметь уже за один франк. Вот как описывает это празднество один из его очевидцев. трибуны украшены разноцветными флагами и амфитеатром окружают небольшой деревянный помост, сцену, декорированную зеленью и нарциссами, напротив сцены, перед оркестром,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 Танцуют преимущественно дети. Их около 200 Мальчики и девочки от 8-9 лет и старше. Вот группа их высыпала на сцену. Шапочки, костюмы, платья изображают стебли и лепестки нарциссов. Под управлением строгой дамы, режиссерши, очень похожие на школьную учительницу, дети исполняют пируэты, сплетаются и расплетаются в живописные гирлянды.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 Мальчики в коротеньких фраках, в манишках с зелеными галстуками, в соломенных цилиндриках. Девочки в белых длинных платьях с черными фарточками, в копорах и перчатках. Вид этих ребят настолько потешен, что вызывает дружный хохот публики и столь же дружные аплодисменты. Дети тоже улыбаются, но ну, сейчас же принимают серьезный вид и начинают танцевать, повинуясь указаниям строгой учительницы. Острые костюмы ребят, нарядная публика на трибунах, обилие цветов, тенистые каштаны по ту сторону сцены. Все это так красочно, так красиво. А вот кончается балет. Алей быстро поливают водой, и начинается корсо. Экипажи из цветов, белый слон, карусель, повозки торговцев цветами, кареты. Все в нарциссах. Появляются автомобили с нарядными дамами. Публика осыпает их цветами и целым градом конфетти. Шутки, смех, остроты так и сыплются. Битва цветов принимает все более и более оживленный характер. Не начинает принимать деятельное участие вся толпа. Нарциссы сыплются с балконов, сыплются из окон. Нарциссами забрасывают всех и все автомобиль и экипажи переполнены цветами и конфетти, которые красиво пестреют в волосах и на костюмах. Веселье захватывает всех, даже флегматичнейших из немцев, немцев из Оберланда. А тем временем торговцы цветами конфетти торгуют, торгуют так бойко, что товара не хватает и требуется подвозить все новые и новые партии. И так продолжается до 6 часов вечера. Но бьет шесть часов, и моментально вокзалы и пристань переполняются народом. Те спешат домой. Кто в лазанну, кто в Женеву, кто в Берн, а кто и в горы. Завтра ведь будни, и большинству придется засесть за работу. В Германии в Марке душистый белый нарцисс называют белой женщиной. И говорят, что он в виде вампира сосет кровь людей. За тонкую же окружающую цветок красную полоску его зовут Голова Долой. В гораздо более розовом свете смотрит на него Восточный Восточной где он считается символом весны и счастливого брака. Девушка, выйдя замуж, увозит нарцисс из родительского дома в свой новый дом и тщательно ухаживает за ним и холит его, чтобы он как можно лучше рос и развивался так как, по поверю, от его красоты зависит и все счастье брака. Нарцис считают также талисманом против кровавого поноса и потому летом велят детям носить в кармане его луковицу. Раздавленные же его листья употребляют как средство заживляющие раны и даже связывающие порванные жилы. В настоящее время из всех народов особенно увлекаются нарциссами англичане. Они основали даже общество, специально посвятившее себя только культуре этого цветка, и выведению его разновидностей, и тратят на эту затею громадные деньги. Вывести хорошую разновидность нарцисса, как известно, дело далеко не легкое, а главное, оно требует много времени, так как конечного результата ждать надо несколько лет. Обыкновенно для получения такой разновидности берут две луковицы, окраска цветов которых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 и когда из них разовьются растения, пересаживают в небольшие горшочки. В таком положении мелкие семенные нарциссы остаются два года. За это время у каждого из них успевает развиться крошечная луковка. Но до цветения еще далеко. И чтобы получить цветение, надо пересадить их еще в грядки и ждать три или четыре года. Вот сколько труда и времени надо положить, чтобы получить разновидность нарцисса. Но и здесь не всегда бывает удача. Наоборот, неудавшихся опылений бывает гораздо более, нежели удачных. И приходится делать иногда целые десятки, даже сотни проб, прежде чем получишь желаемое. Так, несколько лет тому назад все стремления любителей нарциссов были направлены к тому, чтобы получить чисто белую разновидность, что являлось крайне трудным так как характерная желто-красная кайма никак не хотела исчезнуть. Тогда принялись за опыты несколько садоводов, и, наконец, известной фирме братьев Бар удалось вывести эту редкость. Полученный ими цветок, окрещенный именем одного из основателей этой фирмы, Петер Барр, Был, хотя и не чисто белого цвета, но обладал таким прелестным, бледно-красноватым оттенком, что вызвал среди специалистов всеобщее удивление. Каждая луковица этой новинки продавалась не менее чем за 500 рублей, а самые крупные стоили и дороже. То же самое случилось и с трубчатым нарциссом с оранжево-красной чашечкой. Сколько пришлось положить трудовой, проделать опытов, чтобы получить эту прелестную разновидность. Теперь, конечно, она уже довольно обыкновенная и стоит недорого, но в свое время ее появление положительно произвело среди специалистов сенсацию. И она оценилась чуть не на вес золота. Словом, в Англии теперь с нарциссами происходит почти то же самое, что было 200 лет тому назад с тюльпанами и гиацинтами в Голландии. Особенно безумствуют коллекционеры, которые ради того, чтобы прибавить к своей коллекции какую-нибудь не имеющуюся еще у других любителей новинку, не жалеют никаких денег и платят иногда за самое ничтожное отклонение от какого-нибудь уже известного сорта бешеные деньги. Скажем еще, что нарцисс был любимым цветком нашего великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева.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 Полины Виардо, Гарсия. Глава 19. Увлечение китайцев. Эмблема пламенной любви. Пион. Пион представляет собой по красоте своего замечательно крупного, ярко окрашенного цветка, такие по красоте своих изящных вырезных листьев, одной из самых красивых наших садовых растений. В былые времена, когда в наших богатых помещичьих усадьбах обращали особое внимание на отделку цветников в парках, пен был одним из главных их украшений. И зимой в грунте без покрытия в продолжении долгих лет становился как бы своим родным туземным растением. Достигал необычайно крупных размеров и обильно покрывался роскошнейшими цветами. Теперь в полной красе и силе пионы встречаются очень редко, разве что в ботанических садах или каких-либо придворных парках, а в садах любителей попадаются уже больше молодые, еще не вполне достигшие развития экземпляры. Под Москвой особенно красивая коллекция пионов хорошо сохранилась в парке Сельскохозяйственного института в Петровском-Разумовском, где и во время цветения их в середине июня и начале июля Засаженная ярко-малиновыми, нежно-розовыми, белыми и палевыми пионами лужайка представляет поистине неподражаемую картину. Научное свое название – пеония. По одним сведениям, цветок этот получил от фракийской местности пеонии, где один из его видов рос в древности в диком состоянии. По словам же Плиния, он получил его от имени ученика древнегреческого врача Эскулапа, Пеона, который производил при его помощи удивительное исцеление и излечил им даже бога ада Плутона от нанесенной ему геркулесом раны. Но добыть это растение, прибавляет Плиния, было нелегко. Его вот тщательно оберегал пестрый дятел, который старался выклевать глаза всякому, кто только пытался его сорвать. А потому за ним ходили не иначе, как ночью, когда дятел спал. Греческое же сказание добавляет, что Пион получил чудесное излечившее Плутона растения с горы Олимпа, из рук матери Аполлона. И что это исцеление возбудило такую зависть в Искулапе, что он приказал было тайно умертвить пиона. Но что Плутон, благодарность за оказанную ему помощь, не дал ему погибнуть, а превратил его в пион, который с тех пор и стал носить его имя. Сверх того, заказанное пионом богам во время Троянской войны исцеление, и все искусные врачи стали носить с той поры название пионий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 и что даже небольших кусочков его, надетых на нить, обвязанную вокруг шеи, достаточно, чтобы защититься от всякого рода дьявольских наваждений. Но нигде на свете этот прелестный цветок не пользовался и не пользуется до наших дней такой любовью и таким почетом, как в небесной империи. Ясень культивируется уже более полутора тысяч лет, И является таким же излюбленным народным цветком, как Хризонтема у японцев и роза у европейцев. Здесь увлекаются им одинаковые и богатый, и бедный, и знатный мандарин, и простой крестьянин. Галантный китаец, желая доставить особое удовольствие молодой девушке, подносит ей пион. Жених, желая выразить свою любовь невесте, дарит ей пион. Причем, если она его принимает, то тем самым без слов выражает ему согласие на его предложение. Но сверх того, и самая культура, и разведение пионов считаются в Китае занятием благочестивым, покровительствуемым богами. А потому китайцы увлекаются им не менее, чем голландцы культурой своих тюльпанов и гиацинтов. И нередко здесь можно встретить целые сады, засаженные только одними пионами, самых разнообразных видов и сортов. По этой же причине и о происхождении самого цветка сложилось здесь немало разного рода интересных поэтических сказаний, из которых особенно часто рассказывается следующее. Жил был некогда один страстный любитель пионов, некий Хочи. Каких только пионов он не разводил, Были у него белые, как лебеди, и бланжевые, как солнечный заход, темные светло и светло-розовые, ярко- и темно-малиновые. Были с гладкими лепестками и завитыми, душистые и непохучие. И любовался он ими с утра до вечера, и с вечера до утра. Когда цвели его пионы, то и становился так прекрасен, что ему мог бы позавитывать сам император. Ну вот однажды проходил мимо сада Чанг Эй, сын одного знатного мандарина со своими товарищами, Большой Грубиян и Шалопай. Увидев пионы, он бросился на них с палкой и начал их сшибать и топтать ногами. Старик Хочи плакал, умоляя его оставить цветы в покое, но Шалопай не слушал и продолжал ломать их и калечить. Тогда, выйдя наконец из терпения, старик собрал все свои силы, напал в свою очередь на него и, больно исколотив, выгнал из сада. Исправить, однако, попорченное было уже трудно. Цветы были побиты, потоптаны, растения поломаны. Оставалось только ждать, чтобы само время поправило их. И старик сидел и заливался горькими слезами. Как вдруг, откуда ни возьмись, появилась прелестная молодая девушка. Она подошла к нему и спросила, «О чем, старичок, ты так горько плачешь?» «Не плачь. Предки мои оставили мне дар оживлять все умершее. Принеси мне только немного воды». Обрадованный старик бросился было за водой, но, дорогой усомнившись, обернулся. И, о чудо, девушка уже исчезла, но все цветы его ожили и сделались даже его сто раз прекраснее. Простые превратились в махровые, одноцветные — в пестры. На одном кусте были цветы всевозможных сортов, и краски их поражали ни с чем не сравнимой яркостью. Слух о таком чуде не замедлил распространиться по всей стране, и это всюду стал стекаться к старику народ, чтобы полюбоваться его так чудесно воскресшими цветами. Но избитый стариком Чанг-Эй, раздосадованный такой Неудачи не мог простить нанесенного ему оскорбления и решил бы, что бы то ни стало отомстить. И вот он оклеветал хочи и обвинил его в чародействии. Старика схватили, бросили в тюрьму, приговорили к смертной казни и назначили даже день ее исполнения. А тем временем Чан Гэй, напившись пьян, отправился опять со своими товарищами в сад старика и принялся было снова топтать и ломать его чудные цветы. Но тут вдруг поднялся сильный ветер, и при его порывах все пионы приподнялись и превратились в прелестных молодых девушек, одетых в столь же блестящие платья, как лепестки самых красивых из цветков. И одна из них, обратившись к своим подругам, сказала, «Мы все сестры цветов, враги так усердно ухаживающего за своими пионами, хоть и наши враги. Соберем силы и вступим с ними в борьбу». И тут широкие рукава их платьев замахали, Сами платья заколыхались и заколебались, И разразился такой страшный ураган, Что небо сделалось черно, как чернила, И яркий день превратился в самую глубокую ночь. Подхваченные ветром товарищи Чанг-эя Ударялись от стволы деревьев, Их кололи колючки, шипы, И с такой силой хлистали сучьи и ветви, Что они остались еле живы, А сам Чанг-Эй, подброшенный на громадную высоту, упав в ров с навозом, так сильно расшепся, ударившись землю, что тут же испустил дух. Узнав обо всем происшедшем, верховный судья пришел в страшный испуг. Он отменил тотчас же смертную казнь, простил старика и отдал строгий приказ. Не сметь никогда дотрагиваться ни до одного из цветков в его саду. А Хочи продолжал мирно жить, ухаживая за своими цветами и благословляя память, спасшей его от смерти и воскресившей его цветы чудной богини. Волосы его из седы сделались опять черными, морщины исчезли, а лицо его стало свежо и молодо, как в отдаленные дни его юности. Во всем чувствовалось влияние его чудесной покровительницы, и он блаженствовал однажды, когда он любовался только что распустившимся дивным пионом, вдруг повеяло теплым нежным ветерком. По всему саду распространилось чудное благоухание, и раздались дивные, никогда не слыханные им божественные звуки. Подняв глаза, Хо Чи увидел свою молодую богиню, которой предшествовали непорочные белые аисты и лазоревого цвета феникс. Опускающийся на розовом облаке. — Хочи, — сказала она ему, — ты достиг полного совершенства. Творец вселенной, желая наградить твою беспредельную любовь к цветам, Зовет тебя в свои небесные сады. Следуй за мной. Хочи вступил на облако и вознесся медленно на небо. А за ним поднялись его хижина и окружавшие его деревья, цветы, пион и все, что он любил. Особлоко раздался голос Тот, кто любит цветы и охраняет их, увеличивая свое счастье и получит блаженство. А тот, кто обходится с ними дурно и уничтожает их, будет несчастен и подвергнется самым строгим наказаниям. Затем облако исчезло среди других облаков, и в воздухе почувствовалось как бы дуновение легкого зефира. И с этих пор селение, где жил хочи стало называться селением праведника, вознесшегося живым на небо. А место, где был его сад, садом ста цветов. Не менее поэтичное сказание сложилось там еще и о духе пиона. «Жил некогда», — говорит это сказание. В одном из отдаленных городов Небесной Империи один молодой ученый, который посвящал себя всего изучению культуры пионов. Живя в одиночестве, только среди своих книг и пионов, он был однажды крайне обрадован посещением одной молодой красивой девушки, которая без всяких приглашений появилась у него на пороге дома и просила дать ей какое-нибудь занятие. Согласившись с удовольствием на ее просьбу, он со временем был приятно удивлен тем, что она стала для него не только прекрасной служанкой и помощницей по уходу за его пионами, но и отличным товарищем. Оказалось, что она получила замечательное воспитание, знакома с придворным этикетом, писала как ученый, была поэтом, живописцем и стала для него верным другом. Отнесшись сначала к ней лишь со снисхождением, Молодой ученый вскоре был положительно пленен как ее грацией, красотой, так и ее познаниями. Она сделалась для него существом необходимым. Все шло отлично. Молодые люди, видимо, увлеклись друг другом. Она слушалась его во всем беспрекословно, исполняла все его малейшие желания. Он любовался ею, даже более того, любил ее. Но вдруг случилось нечто необычное. Желая, по-видимому, сделать ее своей женой, молодой ученый пригласил к себе жреца и сообщил ей о предстоящем посещении. Известие это, однако, вместо того, чтобы обрадовать, произвело на нее какое-то удручающее впечатление, и она вдруг куда-то исчезла. Напрасно звал ее ученый, она не откликалась более на его зов. Тогда встревоженный, огорченный, он бросился ее искать и, проходя по одной темной галерее дома, вдруг заметил ее, проскользнувшую, как тень. Он за ней, она от него. Наконец нагнал ее, но в тот момент, когда хотел схватить, она вся это съежилась, сплющилась у стены и исчезла в ней, так что стала походить скорее на какой-то рисунок на поверхности стены, и лишь губы ее продолжали двигаться. — Я вам не отвечала, — шептала ее тень. Когда вы меня звали, потому что я не человеческое существо. Я дух пиона. Ваша любовь согревала меня, поддерживала во мне человеческую форму. И для меня было радостью, наслаждением служить вам. А теперь, когда придет жрец, он осудит вашу любовь ко мне. И потому я не могу более принять свой прежний облик. Я должна возвратиться к цветам. Прощайте. Благодарю вас за ваше расположение. Благодарю за счастье, которое вы мне дали. Ученый стоял ошеломленный. Как не убеждал он ее, как не умолял, после этих слов изображение дивной девушки все глубже и глубже погружалось в стену. Краски рисунка, которые она теперь собой представляла, становились все бледнее бледнее, и, наконец, исчезли совсем не оставив ни малейшего следа. С этого дня ученому ничто не стало мило на свете. Он забросил свои книги, науку и только лишь воспоминания при взгляде на пионы о чудном, согревавшем так недолго его жизнь в существе, лишь думая о том, что, может быть, в каком-нибудь из них незабвенная девушка и теперь находится, поддерживала его. Являлась единственным его утешением в жизни. Любуясь их красотой, он любовался ею, вдыхая их чудный аромат. Чувствовал как бы ее близость. Не меньшим почетом пользуется пион и у армян. Он считается цветком, отгоняющим бесов и исцеляющим бесноватых. Мнение-то сложилось у них на основании предания, будто теща Моисея, которую тревожили бесы, отправилась по совету своего зятя на гору, и там Господь указал ей на пион, как на изгоняющие беса в растения. Вследствие этого, по словам французского фольклориста Роллана, и выкапывание из земли пиона производится у них с особого рода торжественностью. Его не просто вырывают из земли, а за ним отправляется священник с крестом и святым Евангелием и, обращаясь к нему, сначала говорит «Приветствую тебя, трава!» А затем читает над ним пять псалмов и прибавляет «Благословен Бог, даровавший ради праведного Моисея этому растению целебную силу против всех болезней! Молим тебя, Господи, дай и нашему растению ту же власть против бесов и болезней. Такой же славой целительного средства пользовался пион и в Европе в средние века. Тогда его прикладывали к сердцу против удушья и подагры. Да и теперь еще в Швейцарии, в кантоне Аар, его надевают детям от судорог в виде венка из 77 листьев. А если при этом у них прорезаются зубы, то делают из его плодов жерелье и надевают его на шею. Плоды эти слывут у них за орехи ведьм. При этом сильнее всего действие пиона считается, если его выкапывают из земли в марте и, сверх того, в сумерках. Кроме того, в Португалии и Дании приписывают способность исцелять также от падучей болезни которую, как известно, в считает родом беснование. Для этого из плодов его делают ожерелье и заставляют носить его на шее в продолжении 40 дней. Для большей же действенности толкут еще ежедневно по одному его плоду и, сделав из него порошок, дают принимать больному вместе с водой. В некоторых местностях Франции такое ожерелье носит название четок святой гертруды. И считается только тогда целебным, когда плоды пиона смочены святой водой и нанизаны на красную нить иглой, которая еще не была в употреблении. На языке цветов восточных народов пион обозначает обыкновенно стыдливость и застенчивость. Откуда сложилось вероятное и немецкое выражение, когда молодая девушка сконфузилась или покраснела? Она вспыхнула, как пион. Но, с другой стороны, пион служит символом неуклюжести и глупой гордости. О чем умонтегаться, мы находим такую сказку. Однажды богиня Флора получила от отца богов Юпитера очень щекотливое, но чрезвычайно важное поручение. Отправиться на планету Венеру и усмирить вспыхнувшее там среди цветов восстание. Но отправляясь в столь дальнее и продолжительное путешествие, она не могла на время своего отсутствия оставить земные цветы без управителей и потому, сойдя с неба, созвала цветы и предложила им выбрать из своей среды временную заместительницу или заместителя. На обсуждение этого вопроса она дала 48 часов, по прошествии которых приказала снова собраться и решить выбор голосованием. Цветы согласились и разбрелись по лесам, долам и горам Беседовать о том, кого бы избрать Прошло два дня, и верная своему слову Флора Усевшись на поросшей бархатистым изумрудным мхом пень Стала поджидать, пока соберутся цветы со всей земли И вот потянулись дети Флоры отовсюду Из неприступных бездн, из глубоких долин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 Вскоре все собрались, и не доставало только Розы, той самой, которая с полным правом должна была быть избрана заместительницей богини Флоры. Все молчали и терпеливо ждали. Лишь глупый пион, уверенный в своих достоинствах, мечтал уже о том, что в отсутствии Розы он, без сомнения, будет избран в правителе. Наконец появилась чудная, Дивная, ни с чем не сравнимая красавица-роза, и все цветы невольно притихли, пораженные ее величием и красотой. Но пион глядел на нее вызывающе, его налившиеся, как кровью, красные лепестки пыжились, и, надувая, и надуваясь изо всей мочи, он старался перещеголять ее своей величиной. Такая дерзость поразила всех. Все цветы переглядывались удивленно между собой, а сама Флора смотрела на него с едкой насмешкой. Но не обращая ни на кого внимания, разгоревшись, как огонь, пион самодовольно продолжал смотреть на розу с презрением, а на остальные цветы — с гордостью, а на Флору — с выражением твердой уверенности в своей победе. Наконец наступил момент выборов. Все цветы, как один, подали голос за розу. И остался лишь пристыженный пион, который один кричал, «Не согласен! я согласен!» Тогда Флора, сняв с головы свой царственный венец, торжественно возложила его на голову розы и затем, обратясь с презрительной улыбкой к пиону, сказала, «Гордый, глупый цветок!» Оставайся же в наказании за свое самодовольство и пустоту навсегда таким толстым, надутым, как сегодня. И пусть ни одна бабочка не подарит тебя никогда своим поцелуем. Ни одна пчела не возьмет в твоем венчике меду, и ни одна девушка не приколит никогда твоего цветка к своей груди. И, как сказала богиня, так и случилось». Пион остался толстый и неуклюж и сделался эмблемой пустоты и чванства. Разводимый у нас в садах пион встречается в диком состоянии в швейцарских Альпах, в Италии и Португалии. У нас на юге, например, в Крыму, попадается в садах еще очень красивый вид белого сибирского пиона. Пионе альбифлора цветы которого пахнут, как белые нарциссы. Пион этот пользуется большой любовью у монголов и даурцев, которые варят его корень в супе и примешивают в чай его поджаренные семена. У монголова носит название «дохины», а у русских сибиряков «белого марьина корня». Вид этот был привезен в Европу впервые сравнительно поздно, В 1788 году чудно пахнущие цветы его очень боятся воды, и потому, если в дождливое время их не прикрывать, они быстро загнивают и чернеют. А что касается китайского вида, то он носит название древовидного, так как ствол его деревенеет. Китайские писатели не сходятся во мнениях об его происхождении. Одни утверждают, что он был выращен из обыкновенного травянистого вида при помощи особого рода культуры. Другие же говорят, и это кажется более достоверным, что он был сначала найден в какой-то провинции северного Китая, а затем уже перенесен в Южные, где его и начали возделывать. Размножаемый при помощи семян, он дает массу разновидностей. Новые сорта которых ценятся нередко на вес золота. Число же его сортов доходит до нескольких сот, многие из которых отличаются замечательно, приятным запахом. Для нас, к прискорбию, большинство из них не доходит, так как они отличаются чрезвычайной нежностью, и потому культивировать их в открытом грунте, как наш европейский вид, очень трудно. Когда некоторые из этих редких сортов были привезены в Париж, известный французский садовод Нуазет Платил за них от полутора тысяч франков и до сотни луидоров за экземпляр. Но культура их в саду не давала хороших результатов. Глава 20 Цветок без страсти и Маргариты Готье. Камелия. Камелия – это чудные по своей форме, по красоте, как бы из воска сделанных лепестков и гладких, блестящих, темно-зеленых толстых листьев. Цветок имеет какой-то безжизненный вид, как бы искусственно сделанного растения. Он в одно и то же время и прельщает, и отталкивает. Все считают его красивым, но бездушным. Эмблемой холодности, чувств и черствости. Эмблемой тех красивых, но бессердечных женщин, которые, не любя, завлекают, разоряют и губят молодежь, и которых потому и называют его именем. Название это, впрочем, происходит не прямо от «Цветка», а от героини известного романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». Кто не читал молодости этого прелестного произведения, кто не увлекался его героиней и Маргаритой и Готье, не восхищался ее героическим самоотверженным поступком, когда, любя всей душой человека, она решается расстаться с ним и бежать лишь от того, чтобы... Успокоить его престарелого отца, умолявшего ее не губить будущности сына. Ее тяжелая, приведшая к могиле болезнь, ее трогательная смерть вдали от любимого человека, на которого ей хотелось хоть раз еще взглянуть, производит на читателя потрясающее впечатление. Тем более, что в основе романа лежит истинная история, в которой, скажем, кстати, наш цветок играл не последнюю роль. Настоящее имя Маргариты Готье, как известно, Мари Дюплесси. Это была выдающаяся красавица, которой увлекался весь Париж, и которую знали даже и люди, не имевшие к ней никакого отношения. По букету чудных камелей без которого она никогда не появлялась в дни первых представлений в театрах. При этом камелии были не всегда одинакового цвета.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 Такая постоянная страсть к этим цветам заставила ее поставщицу цветов мадам Баржи назвать ее «Ладен о Камеле», «Дамой с Камелиями», так окрестил ее и весь светский Париж. Прозвище затем перешло и ко всем богатым красивым женщинам, увлекающим светскую молодежь. Цветы эти не покинули мари Дю Плеси после ее смерти. Весь ее гроб был усыпан камелиями и обложен роскошными венками из них. Прелесть и красота этого убранства так подействовала на собравшуюся на похороны многочисленную публику, особенно же на дам, что в продолжении целого года после ее смерти среди богатых парижан даже вошло в моду ездить на Монмартское кладбище на ее могилу, и украшать ее букетами, венками и цветущими кустами камелей. А один из ее друзей, отсутствовавший во время похорон, написал в ее память стихотворение и возложил ей на могилу, окружив гирлянды из дивных красных камелей. Когда же это увлечение публики стало понемногу охладевать, то, оправившийся от страшного потрясения, произведенного на него предсмертным письмом бедной Мари Дюплеси, Плеси, Арман Дюваль, тот самый юноша из безнадежной любви, которому она постаралась сократить свою горькую жизнь, покрыл всю ее могилу камелиями. Могила эта представляла собой летом и зимой сплошь, усеянный белыми цветами портер камелей, среди которых виднелась только небольшая,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 А написанный им трогательный роман произвел такое сильное впечатление на знаменитого итальянского композитора Верди, что он сочинил на его сюжет известную оперу «Травиата», которая до сих пор является одной из любимейших во всех странах и почти не сходит со сцены. возникновение возникновении камелии на земле мы находим у Монте -Гатса. в его сказках о цветах следующий оригинальный фантастический рассказ. Однажды бог любви Амур, которому наскучила любовь богиня Лимпа, и всех земных женщин, обратился к своей матери Венере с просьбой найти ему существо, которому он мог бы увлечься. Венера сначала удивилась. Как-то он не может найти на земле среди такого множества прелестных, смертных, ни одной достойной любви. Но потом, подумав, сказала. Ну хорошо. Если на Земле нет женщины, которая бы тебе могла понравиться, так попробуй, полети в какой-нибудь другой мир, на другую планету. Мысли-то очень понравилось Амуру, и он, недолго думая, сейчас же пустился в путь. Планета, на которую он прилетел, была Сатурн. В минуту, когда он на нее опустился, раздавался хор чудных ангельских голосов. Звуки тенесли несли с прелестного Прозрачного, синего, как сапфир, озеро, окруженного со всех сторон высокими, причудливо изрезанными ледяными холмами, берега которого были усыпаны блестящим, как серебро, только что выпавшим снегом. Нигде не было видно ни ярких цветов, ни зеленых листьев, все бело, как снег. И даже росшие тут же на берегу, похожие на папоротники и пальмы, растения были точно сделаны из льда и искрились и отливали всеми цветами радуги, как бы осыпанные пылью миллионов мельчайших бриллиантов. Чудные звуки неслись из груди многочисленных сидевших среди ледяных скал красивых женщин. Женщины эти не походили ни на одну из виденных им на земле. Тело их было бело, пушисто, как снег. Длинные серебристые волосы не спадали им до плеч, а светло-голубые глаза блестели, как сапфир. Амур был поражен. Никогда ничего подобного он не видел. К тому же, оригинальные эти существа как будто не замечали даже царившего вокруг них страшного холода. Странные эти создания пели. Хвала тебе, Господи, великая хвала за то, что ты дал нам тело из льда. Лед умеряет всякие желания, успокаивает страсти и гасит всякое пламя. Великая хвала снегу, брату льда, Асанна Инию, его сыну, Асанна Творцу льда, который делает душу прозрачной и задерживает всякое гниение. Асанна врагу смерти. Пропев эти строфы, женщины опустили служившие им для аккомпанемента ледяные арфы и устремили свои взоры на Амура, который был так прекрасен, как никто из них, кого им до сих пор приходилось видеть. Но его чудная красота нисколько на них не действовала. Они любовались им, казалось, были им поражены, но не увлекались. Напрасно, Амур! Схватив колчанцевых чудодейственных стрел, начал пускать их в этих прелестных женщин. Он истратил их все, но ни одна не поразила их сердце. Все остались холодны к нему, как лед. Туда в отчаянии бросился он опять к своей матери Венере, восклицая. Мать, мать, куда же ты послала меня? Здесь все из льда. И цветы, и деревья, и даже... Самые души женщин, они не в состоянии не только любить, но даже и увлекаться. Такое равнодушие заслуживает примерного наказания. И от своего бессилия он плакал и рыдал. Тогда возмущенная таким несвойственным женщинам бездушием Венера воскликнула. — Ты вполне прав, мой сын. Успокойся и не печалься. Эти бесчувственные существа достойны быть женщинами. Наказание пусть они сейчас же сойдут на землю и превратятся в цветы. И вот эти-то прелестные, но бездушные создания и превратились в камелии. Чудные белые, розовые, ярко-красные. Они не имеют ни запаха, ни нежности. Ни одна девушка не украшает ими себя. Ни один чистый юноша не носит их в бутоньерке. Камелия ⁇ цветок японский и носит в Японии название Ябуцубах. А у китайцев сонцфа ⁇ горный чай. Родина ее ⁇ острова Кюсю, Сикоку и некоторые провинции Японии, где она растет в виде крупного кустарника или деревца в горах высотой 800 и более футов над уровнем моря, и достигает иногда 10-20 футов вышины. Его покрытые чудными, вечно зелеными, опадающими листьями ветви употребляются в Японии по народному обычаю круглый год для украшения могил на кладбище. Когда же наступает время ее цветения, в японских храмах устраивают праздник фонарей. Тогда все могилы покрывают цветущими ветка, ветками камелей и, начиная с вечера, в продолжении всей ночи освещают маленькими фонариками. Праздник этот длится несколько дней, причем в это время в города привозят из деревень срубленные деревья камелей в цвету, как у нас на Рождество, елки, и продают их на рынках. Это доставляет значительный доход крестьянам. Замечательно, что... Нечто похожее происходит и в некоторых городах Южной Германии, особенно на Рейне, где в день поминовения всех усопших, 2 ноября, могилы на кладбищах также освещают ночью зажженными свечками и убирают цветущими в это время цветами. Интересно знать, как перенесся сюда этот древний восточный обычай, цель которого как тут, так и там показать символически любовь живых к дорогим умершим. Деревьями и кустарниками камелий засаживают в Японии также и рощи, окружающие храмы, храмные сады богатых людей. И когда во время цветения эти деревья и кусты покрываются тысячами, как из воска сделанных ярко-красных, чисто белых, розовых и пестрых цветов, то зрелище это не поддается описанию. Особенно же оригинальные те деревья, которые с помощью прививки разных сортов на одном дереве, в чем японцы являются особенно искусными. Покрываются цветами всевозможных колеров и оттенков. Культивированные таким способом камелии зацветают несколько позднее, но зато цветут гораздо дольше. Камелии – любимый цветок не только Японии, но и Китая. Вследствие этого между странами происходит постоянный обмен и торговля новыми сортами этого растения. И культивированием его в больших масштабах занимаются не только специалисты-садоводы, но и вообще поселяне. У них на ровных местностях можно встретить нередко целые десятины, занятые питомниками маленьких деревцев-камелий. Развитию культуры камелей в этих странах содействует немало и царствующая там, как и у нас, мода на окраску и форму цветов камелей. То крупными белыми, то мелкими, то белыми, испещренными красными полосками. Камели культивируются здесь не только из-за своих цветов, но также и из-за побочных продуктов. Из ее семян выжимают масло, которое в смеси с маслом лавра и герани идет на приготовление самых тонких японских помад. Отвар ее листьев, отличающихся как листья чайной камелии, камелия сосанква, замечательным, приятным запахом. Служит прекрасным эликсиром для промывания волос, придающим тот чудесный блеск и шелковистость, которыми, как известно, отличаются волосы японок. Кора корней употребляется как превосходное лекарство от кровавого поноса. А само твердое дерево идет на вырезку и вытачивание этих мелких изящных вещиц, в изготовлении которых так искусны японцы и китайцы. Наконец, старые деревья идут прямо на топливо, как это практикуется, например, в южных провинциях Японии, особенно в Нагасаки. В Европу камелия была ввезена в 1738 году иезуитским монахом патером Иосифом Камелем, жившим долгое время в качестве миссионера на Филиппинских островах. От его-то имени растение и получило свое название. Привезенные им два первых экземпляра этого растения были проданы большому лондонскому любителю растений лорду Петре, который поспешил перенести эти драгоценные растения в свои теплицы в Сориден-Холл. Но садовник его не знал условий жизни этого растения на родине, поместил их в чересчур теплое деление, и оба деревца погибли. Огорченный неудачей, садовник этот по имени Джон Гордон Решил во что бы то ни стало добыть растение. Попробовать культивировать его в других условиях. Желание его осуществилось в 1740 году. На этот раз он поместил полученные им экземпляры в холодную оранжерею. И получил блестящий результат. Камелия не только хорошо разрослась, но и зацвела. Это была чайная камелия. Камелия сосанква. Та самая пахучие цветы, которые подмешивают в чай для усиления аромата. По другой версии, привезенные камелем кусты камелии были поднесены супруги короля испанского Фердинанда V, которая, как и сам король, пришла от цветов восхищения. Она передала их тотчас же опытному садовнику своего загородного дворца Буэн-Ретиро, и приказал употребить все усилия, чтобы сохранить это растение и заставить его цвести. Садовник действительно приложил старания, и вскоре сады буэн наполнились кустами камелии, представлявшими в то время, во время цветения, дивную картину. Но король и королева так ревниво оберегали эту новинку, что строжайше запретили вывозить ее за пределы буэн -Ретиро. Такого же мнения придерживались и их наследники, так что прелестный цветок, находясь в дворцовых садах Испании в продолжении более 60 лет, оставался совершенно неизвестным в Европе. Настоящая же декоративная камелия, Камелия Японика, была получена в Европе лишь в конце 18-го столетия. Это было белое, как серебро камелия. Первый. Получившей ее была австрийская императрица Мария Терезия. Восхищенная этим очаровательным цветком, она показала его мужу, который также нашел его прелестным. Растение было передано в оранжереи, и вскоре там очень быстро разрослось. Первым получившим ее частным лицом был Ван Кассель, основатель королевского общества земледелия в Генте, в Бельгии но он, долгое время скрывая свое сокровище всех любителей в своей громадной жаркой теплице, не сумел ни развести ее, ни облагородить. Более счастливым был другой бельгийский любитель, Ван Вестен, который довел этот вид камелии до цветения. Прелестные цветы японской камелии привели всех любителей в неописуемый восторг, и теперь каждый старался что-нибудь добыть Как-нибудь добыть себе черенок этого дивного растения и выходить его. О том, какие страшные деньги приходилось платить любителям за эти черенки, нечего и говорить. Богатый булочник в Генте, Морте, скажем, скупил все, какие только имел возможность приобрести экземпляры этого растения. И тщательно изучая наилучшие способы прививки, получил несколько замечательных гибридов из которых особенно выделялась розовая разновидность, получившая название Майден Блюш девичья кровь. С тех пор город Ген сделался поставщиком камелии по всей Европе и оставался им более 50 лет. Всеобщее увлечение этим прелестным цветком незамедленно отразится и в современной литературе. Славившийся в то время бельгийский поэт Норберт Корнелиссен написал в 1820 году о появлении камелии в Европе поэтическую сказку под игривым названием «О судьбе камелии в Европе. Поэтическая шутка». Действие происходит на Олимпе, где боги отличались не меньшими слабостями и увлечением, чем простые смертные. Амур насветничал на свою мать Венеру, которая, выйдя из себя, приказала игравшим роль ее, его нянюшек грациям высечь его за это до крови розгами из роз. Пусть, сказала она, у него останется подольше воспоминания о неуместной болтливости. Узнав о грозившей ему опасности, Амур бросился стремглав к богине Флоре и стал ее умолять или совсем избавить его от такого позорного наказания или же, по крайней мере, как-нибудь его ослабить. Тогда Флора призвала к себе зефира, легкий ветер, и приказала ему лететь скорее в Японию и принести оттуда японскую розу. «Ты узнаешь ее?» — сказала она. «Сейчас же. Ее ветви покрыты прелестными блестящими зелеными, как изумруд, листьями. Цветы похожи на цвет дикой розы и приятно пахнут. Но растение лишено шипов, и тот, кто его рвет, не подвергается опасности и себе руки. Боги ее назвали «анакантис» — лишенный шипов, а люди Сасанква. Недолго думая, Зефир пустился в путь и через несколько часов принес требуемое растение. Оно было все обильно покрыто цветами. Когда Флора передала его грациям, как предназначенную для Амура, розгу, то они улыбнулись и, придя от него в восхищение, украсили себя его цветами. Но делать нечего, так было приступить к выполнению наказания. И они наказали так нежно, что на теле Амура не осталось ни малейшей царапины. Узнав об этом, Венера страшно рассердилась. Ну, что было делать? Шалун был все-таки наказан, как она приказала. Розгами из роз, но только розы были без шипов. И вот она перенесла весь свой гнев на растение и лишила его свойственного ему чудного запаха и приказала ему расти всегда, только лишь в Японии. И с тех пор роза эта оставалась недостижимой ни для граций, ни для муз, пока не извлек я наконец, из тяжелого плена иезуит Канель. Привезя ее в Европу, он, однако, не мог возвратить ей уже потерянного запаха, и чудный цветок так и остался навсегда лишенным этого дивного дара богов. Во Франции камелия появилась в 1780 году и принималась первое время за чайное растение. Первые же ее экземпляры в цвету были присланы сюда лишь в 1800 году. Экземпляры эти были получены первой супругой Наполеона I, императрицей Жозефиной, от голландского негацианта и большого любителя цветов Вангерда в благодарность за оказанное покровительство голландской торговли. Одно растение имело красные цветы, другое – белые. В следующем году тот же Ван Герд прислал императрицу еще больше этих растений в ее любимый ботанический сад в замке Мальмезон. И императрица, увлекавшаяся как истинная любительница редкими растениями, ухаживала за ними и заботилась о них, как о детях. Камели принялись у нее прекрасно и ежегодно обильно покрывались прелестными цветами. Несколько лет спустя у садовника Куртона в Париже. Камелии зацвели так роскошно, что весь город стекался к нему, чтобы их посмотреть. Это были громадные, в 25 футов вышины деревья. Самые крупные из них были подарены ему императрицей, которая не только сама наслаждалась цветением этого растения, но и всегда старалась распространить любовь к нему среди других любителей. Раздавая, однако, своих камелий любителям, императрица Жозефина берегла, тем не менее, самое лучшее для себя. И когда после ее смерти продано было согласно ее завещанию в пользу бедных все ее имущество, находившееся в Мальмезоне, то за камелий было выручено более 20 тысяч франков, что для того времени представляло сумму очень внушительную. Большой любительницей и поклонницей камелии была также знаменитая певица Аделина Патти. Сначала она очень увлекалась красными розами и носила их постоянно на голове. Ну а потом, получив такой громадный успех в травиате, изменила розе и осталась верной уже красной камелии. Она не только любила прикалывать ее себе на грудь и украшать ее свою прическу, но являлась всегда в театр с букетом камелий. И все комнаты ее роскошного помещения во время цветения камелий были нередко убраны целыми цветущими деревьями и кустами этого растения. Из Франции камелия была перенесена в Германию, но она долгое время считалась там большой редкостью, что лучше всего показывает, например, цена букета из камелий поднесенного принцем Генрихом Прусским своей супруге в день годовщины их бракосочетаний. Камелии эти, букет, этого букета, выращенные в теплицах марк-графа Баденского, обошлись по два червонца за штуку. В середине 19 столетия появились камели и у нас, в России, и, прежде всего, конечно, в Петербурге. Особенно увлекалась ими графиня Нессельроде, в теплицах которой был собран их целый лес. Когда камели эти были в цвету, то посмотреть их отправлялись в теплицы Нессельроды весь высший свет Петербурга. Вообще цветок этот пользовался у нас в первое время большой любовью. И нередко, чтобы украсить им свое бальное платье, прическу или иметь сделанный из них букет, На это удовольствие тратили по 300, 400 и более рублей в один вечер. Но самое главное место разведения камели в Европе – это Северная Италия, где в местечке Тремезине на озере Кому можно встретить целые леса этого растения. Их хорошему росту и развитию здесь особенно благоприятствует превосходная местная краснобурая дерновая почва. Растущие тут прямо на воздухе, в благоприятном климате деревья камели достигают громадного роста и, покрываясь в баснословном количестве роскошнейшими цветами, представляют для посещающих это место туристов одну из прелестнейших картин природы, какую только можно себе представить. Главное цветение, смотря по погоде, начинается с середины марта или начала апреля и длится до мая. И тогда камелевые леса бывают так обильно залиты своими цветами, как вишневые сады у нас весной. Размножение камелий производится здесь не только черенками, но и семенами, которые вызревают в этом благодатном климате. Благодаря такому разведению семенами получается всегда масса гибридов, и некоторые из них бывают замечательно красивы. Кроме того, здесь производится еще другое. Оригинальное размножение камелей при помощи листьев, которые втыкают прямо в землю. Обыкновенно в других странах такого рода размножение требует довольно долгого времени, но в Тремезине, благодаря прекрасному климату и особенной ловкости итальянских садоводов, оно подвигается очень быстро. Кроме получения новых разновидностей камелей при помощи посева случайных семян, их можно получить еще, конечно, как и у всех растений при помощи специального перекрестного опыления. У камели это особенно легко производить, так как пыльца их имеет свойство необычайно долго сохраняться свежей. Хаген в Генте, производивший над этим ряд опытов, носил в бумажке 65 дней и при опылении получил очень хорошие результаты. Опыты показали, что она может сохранить свою силу даже в продолжении двух лет. Основной краской камели, как известно, является белый и ярко-красный цвета. Но садоводы, получив все возможные между этими двумя цветами оттенки, не удовольствовались ими и хотели бы, чтобы это не стало, добиться еще желтого и синего цвета. Это им отчасти удалось. Желтую камелию привез в 1860 году из Китая английский исследователь Форчун. Сначала эта камелия долгое время не зацветала, но когда зацвела, то оказалась махровой разновидностью камелия Сасанква. И, следовательно, по величине цветка далеко уступала японской. Что касается до голубой камелии, то она, несмотря на все попытки, так и осталась в области фантазии. Благодаря этим разновидностям камелии, среди любителей садоводства появилось много ее поклонников. Одно время ее стали почти так же увлекаться, как в былое время тюльпанами. Торговцы, конечно, не применули воспользоваться этим случаем, чтобы нажиться, и стали торговать как мнимыми новыми разновидностями, так и отводками от них. Известный французский писатель и в то же время страстный любитель цветоводства Альфонс Карр оставил описание одного процесса, который был в Париже по поводу присланных из Америки одним цветоводом двух таких новых разновидностей Камелей, за которые покупатель заглазно, согласно лишь присланному их изображению, обязался уплатить 11 тысяч франков. Однако, когда пришли экземпляры этих разновидностей и зацвели, то оказалось, что рисунки далеко не соответствуют действительности. И тогда выписавший их садовод отказался уплатить эту огромную сумму. Завязался судебный процесс, но суд стал на сторону американца, и садоводу пришлось иск удовлетворить. Между тем журналы так много писали об этом, и публика так заинтересовалась этими цветами, что когда растения эти в полном цвету были выставлены в зимнем саду в Елисейских полях, то туда, чтобы посмотреть их, устремился весь Париж. Тогда догадливый садовод удвоил входную плату и стал продавать эти, эти цветы по высокой цене и выручил за них более 4000 франков. Так что все вместе взятое покрыло почти всю уплаченную им по суду сумму. Другим примером увлечения любителей камелиями может служить история, происшедшая в середине прошлого века с одной разновидностью камелей, приобретенной Вершафельтом в Генте за одну тысячу франков и носивший название Королева Виктория. Чудная разновидность это имела громадные в два с половиной вершка в поперечнике цветы. Посмотреть на чудную разновидность приезжали публика и садоводы отовсюду. И вот Вершафельд, чтобы покрыть свои расходы и в то же время доставить удовольствие любителям, Придумал род беспроигрышной лотереи. Он выпустил 10 паёв, по 250 франков каждый, Причем на каждый пай приходилось по 10 сортов камелий, один из которых был обязательно отводок от разновидности королевы Виктории. Эти 10 паёв были и тотчас же раскуплены. Тогда он выпустил еще 100 таких паёв, и они были также быстро разобраны, Из них 33 были приобретены самим городом Гентом, 60 – бельгийскими садоводами, а остальные разошлись по всему свету. Так что в короткий срок камелия это доставило владельцу 15 тысяч франков, причем в его владении остался еще и самый маточный экземпляр. Многие из разведенных в Европе камелий так здесь прижились, что растут десятки лет прямо в садах, покрываясь ежегодно массой цветков. К числу их принадлежит и знаменитая камелия, растущая в саду загородного дворца короля саксонского близ Дрездена. камелия эта была привезена из Японии еще в 1739 году, и вот уже около 175 лет, прикрываемая только слегка на зиму, растет она здесь, ежегодно бывает усыпана массой прелестных цветов. Ствол ее имеет более двух аршин в обхвате.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 снежно голубыми как бирюза, лепестками, и ярко-желтое точное золото, сделанные серединкой. Незабудка – одно из лучших украшений нашей весенней флоры. Особенно же крупной ярки бывают так называемые болотные незабудки, растущие на сырых лугах и по берегам канав. Букет из таких чудных незабудок замечательно красив. Если его развязать и разложить в виде венка на глубокой тарелке с водой, то прелесть цветов еще более увеличится. В таком виде незабудки очень долговечны. Если менять тарелки воды, то они могут сохраняться совершенно свежими и роскошно цветущими по целым идеалям. Свое странное научное название – миозотис, обозначающее в переводе на русский язык «мышиное ушко», Этот прелестный цветок получил за свои покрытые волосками листья, которые, развертываясь из почки, действительно сначала имеют некоторое сходство с ухом мыши. О возникновении незабудки сложилась очень поэтическая древнегреческая легенда. Ликос и Эгле были самой красивой парочкой из всех пастухов и пастушек Аркадии. а их любовь и верность на побережье реки Алфея вошли даже в поговорку. Но вот однажды Ликас получает строгое приказание от отца немедленно воротиться домой и вступить в наследство, оставленное ему умершим дядей. Тогда у бедной Эгли зарождается опасение. Как бы Ликас, разбогатев, не изменил ей, и увлекшись какой-нибудь городской красавицей. Об их умении влюблять себя так много рассказывали бывшие там старые пастухи. Не бросил ее? Но она не решается открыть свое опасение и предостеречь его, так как боится обидеть своей недоверчивостью. А между тем сердце ее разрывается от горя. Настает минута разлуки. Ликос Крепко жмет руку Эгли и нежно ее обнимает. Взволнованная до глубины души Эгли не может воздержаться от слез, и несколько крупных капель из ее чудных светло-синих глаз катятся на лежащую ног траву. И, о чудо! Каждая из этих слез превращается в такой же голубой, как и глаза, цветок. Это были первые незабудки. Эгли постепенно срывает их и молча передает своему возлюбленному. Но Ликосу смысл их ясен, и он называет их «Не забудь меня». Так и одно немецкое предание сообщает, что незабудка возникла из слез невесты, пролитых при расставании с женихом. Видя, как это растение выросло и расцвело, они назвали его «Незабудкой». И дали себе слово всюду, где бы не встретили его, срывать и хранить, как память об их взаимной любви. А действие этого цветка на сердца влюбленных Гёте говорит. Когда она срывает голубенький цветочек и говорит «Не забудь меня», то я чувствую это и вдалеке. А если у меня сердце разрывается, то только говорю. «Не забудь меня!» И тогда как бы вновь оживаю. Другая легенда по одному варианту говорит, что незабудкой назвал это растение сам Господь, так как оно забыло свое первое, данное ему при создании имя. Об этом одно немецкое стихотворение рассказывает так. «Когда Господь однажды сотворил цветы, и все они, следуя его зову, собрались в своем пестром одеянии и спросили, низко кланяясь, какие будут их имена, то Господь дал каждому из них свое название и приказал хорошенько его запомнить. Но не успел Господь это сказать, как вернулся один из маленьких цветочков и со слезами на глазах воскликнул. Господи, в таком большом собрании я забыл свое имя. Тогда, взглянув на него, Господь ласково сказал, «Не забудь меня!» По другому варианту сообщается следующее. Когда Господь создал мир и дал название всем творениям, то случайно забыл назвать один маленький цветочек, росший на берегах ручья. Тогда забытый цветочек приблизился к трону Всесильного и попросил его не забыть в его любви и также дать ему название. На это любвеобильный Господь отвечал. Тебя я не забуду, не забудь и ты меня. Пусть отныне имя твое будет незабудка. И вот теперь, когда два любящих друг друга сердце расстаются, то на прощание они дарят друг другу незабудку.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 Место казалось глубоким, а помощи никакой. Напрасно несчастная девушка выбивалась из сил, призывая на помощь, а юноша боролся с течением, стараясь держаться на воде. Никто не откликался. Вынырнув еще раз из воды, он успел только крикнуть своей возлюбленной «Не забудь меня!» И пошел ко дну. Когда же несколько дней спустя нашли его тело, то в судорожно сжатых пальцах находилось злополучное растение. Молодая девушка, горько оплакав, похоронила жениха и на могиле его посадила это растение, которое с тех пор и получило название, составленное из последних слов безвременно погибшего в волнах юноши. Эта история и послужила темой для известного стихотворения немецкого поэта фон Платена. Наконец, в одном старинном германском предании говорится по поводу названия этого цветочка следующее. Жили-были некогда в одном лесу мальчик с девочкой. Жили они в уединении, самой его глуши, играли постоянно вместе и крепко полюбили друг друга. Когда же не выросли, мальчик, теперь уже юноша, вздумал пойти посмотреть мир. С грустью проводила девушка своего друга детства через высокий буковый лес, мимо печально поникшей головкой фиалки, мимо веселого цветка боярышника, на самую его опушку. Там они увидели вдруг темно-голубой, похожий на большие синие глаза цветочек, и в горести и каждый из них сорвал по цветку и передал друг другу на память убеждая помнить друг о друге и срывать его каждый раз, как он им встретится, в знак того, что не забыли друг друга. Как обещали, так и исполнили. Прошли годы, долгие годы. Он все еще не возвращался, а она, состарившись, превратилась уже в седую бабушку. Наступила весна. И она снова отправилась через высокий буковый лес мимо печальной фиалки и веселого боярышника на опушку. И вдруг совершенно неожиданно встретилась там с каким-то старичком, таким же седым, как и она. Они были друг другу незнакомы, но на опушке рос голубой цветочек. Оба они наклонились, чтобы сорвать его. Их старые руки встретились, и оба старика, заливаясь слезами, узнали друг друга. Узнали, что, несмотря на столько протекших лет, они остались верны друг другу и не забыли данного обещания. Вот с этих пор наш маленький синий цветок и получил, как говорят, свое название. Таков целый ряд сказаний о происхождении названия этого прелестного цветка. Ну, а вернее всего, он получил имя от своего чудного синего цвета, напоминающего цвет бесконечного небесного свода, среди которого мистически настроенный ум верующего старался всегда отыскать место будущего обитания своей бессмертной души. Не нужно забывать, что в человеке вечно жива мысль о бессмертии как исполнение величайшего обещания, которое вложено в его сердце Творцом. Исполнение этого обещания он ждет и никогда о нем не забывает. Этим-то, мне кажется, лучше всего объясняется даже и то интересное обстоятельство, что цветок носит у всех христианских народов одно общее название – незабудка. Замечательно поэтично еще одно сказание о незабудке. Персидская, повествующая о том, как однажды утром один ангел сидел плача у ворот рая, откуда он был изгнан за то, что полюбил дочь земли. Он увидел эту девушку в первый раз на берегу реки, когда она убирала свои чудные волосы незабудками. Полюбил ее, и не мог более с ней расстаться. И вот теперь в наказание за то, что отдал ей свое сердце, он был удален из рая до тех пор, пока эта дочь земли не рассадит незабудки во всех уголках мира. Задача была нелегкая, но проникнутая сильной любовью девушка согласилась ее исполнить. В продолжении многих лет, во всякую погоду, Во всех климатах День и ночь бродила она по земному шару Рассаживая этот милый цветочек Когда же задача была исполнена Оба появились снова перед вратами рая И врата перед ними не закрылись Она, хоть и смертная, была принята без смерти Так как, сказал страж обители небесной Ее любовь была выше желания жить И к тому же тот, которому она отдала всей душой, был ангел, а любовь к небесному сохраняет от порчи земной. Пусть же, добавил он, вкусит она сладостей небесных, величайшая из которых — самоотверженная любовь. В немецких народных поверьях незабудка играет ту же роль, приписывая и многим другим цветам. Она находит клады. Когда ребенку слуге или рыцарю случится найти его на дороге, то стоит им только подойти к ближайшей скале и дотронуться до нее найденным цветком, как она мгновенно разверзается, и перед их удивленным взором предстает чудная пещера, вся усыпанная золотом, драгоценными камнями, разными другими сокровищами. Оттуда таинственный голос говорит, что Все это можно взять, это собственность обладателя цветка, но нужно не забыть только взять самое лучшее, а это и есть сорванная незабудка. Но жадный до золота человек обыкновенно старается столько как можно больше набить себе карманы золотом и драгоценностями, и опьяненный неожиданным богатством выходит, упустив из виду сделанное ему предостережение. «Смотри, не забудь самого лучшего!» — повторяет таинственный голос в минуту выхода его из пещеры. И тут только вспоминает он о допущенном промахе и, схватившись за голову, спешит вернуться в пещеру. Но уже поздно. Скала смыкается, и от входа в пещеру не остается и следа. А между тем последствия этого Ни послушание, ни внимание К словам таинственного голоса Не замедляют обнаружиться. И вместо золота из карманов Сыплется ссор, А вместо драгоценных камней Валятся голыши. В Штири до сих пор существует суеверное обыча заговаривать При помощи незабудки душевную скорбь. Если влюбленному юноше говорится в одном старинном альманахе, почему-либо нельзя жениться на любимой девушке, а между тем любовь эта так сильна, что он не в состоянии ее перенести, то горе этому может помочь незабудка. Стоит ему только вечером, при заходе солнца, в день Иоанна Крестителя взять локон любимой девушки, подаренный ею засушенный цветок, большей частью, конечно, незабудку, или вообще какую-нибудь подаренную ею на память вещь, и, разрыв землю гвоздем от гроба, закопать туда эту вещь, приговаривая, «Любовь, я держу тебя и зарываю. Удались из моего сердца вместе с верностью и горем». Обыкновенно таким образом погребенная любовь, говорит далее этот альманах, проходит быстро и оставляет сердце в покое. Нередко, однако, в лесу, На том месте, где она была погребена, вырастает незабудка. Тогда это дурное предзнаменование. Это значит, что любовь была плохо погребена. Про распространенному уже в Южной Германии поверью, незабудки вырастают также на могилах некрещенных детей, как бы напоминая или, лучше сказать, упрекая родителей в том, что не забыли исполнить этот необходимый для всякого человека обряд. Говорят также, что цветы появились и на могильных холмах, под которыми были погребены воины, убитые в битве при Люцине во время 30-летней войны. И что и тут цветы эти просили оставшихся в живых не забывать молиться за погребенных. Затем незабудка считается также во многих местностях Германии волшебным цветком, при помощи которого можно узнать имя суженого или суженой.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 Вообще в этом небольшом темно-голубом цветочке по-видимому заключается та притягательная сила, от которой не в состоянии делаться ни один склонный к сентиментализму человек. Этот цветок тоски, образец верной любви между мужем и женой, и потому в старинной песне поется. Вот синий цветочек, его зовут незабудкой. Этот цветочек положи к сердцу, и думая обо мне. Если погибнет он, то погибнет и надежда. А мы так полны любовью, что, поверь мне, она никогда во мне не умрет. Вследствие всего этого, незабудка пользуется вообще большой любовью немецкого народа. И во многих местностях Германии в народных училищах существует обычай отправляться весной всей школой в лес за незабудками. Обыкновенно в этот день занятия в школах продолжаются только до полудня, а затем сядет раз с шумом и песнями отправляется под руководством учителя в ближайший лес, в котором особенно обильно растут незабудки. Прибыв туда, каждый мальчик и девочка стараются набрать как можно больший букет этих цветов и украсить ими себе волосы, шапки, одежду. Весь день проводится в пении и играх, а вечером Закатом солнца вся школа торжественно возвращается домой. Каждый школьник с гордостью несет набранный им букет, который сейчас же ставится в сосуд с водой и служит в продолжении долгого времени предметом восхищения и воспоминания веселой весенней прогулки. Такие же погулянки устраиваются часто и взрослыми. В них принимает участие целые семьи, и старый, и млад, и хозяин, и слуга, словом, весь дом. И прогулки эти представляют не случайное явление, а совершаются из года в год с незапамятных времен. Набранные и засушенные незабудки бережно хранятся от прогулки до прогулки. Набирают цветов как можно больше, делают из них букеты, вьют венки, гирлянды и украшают ими Себя и детей. Пьют кофе, едят пироги. И все общество так веселится, что память о прогулке остается радостным воспоминанием на целый год. На погулянках этих забывается все тяжелое и неприятное, и каждый веселится от души. Но особенно радостно, что тут нет больше ни хозяев, ни прислуги. В этот день все равны, все братья. И такой народной любовью пользуется незабудка не только в Германии. Ее любят, ею увлекаются и в других странах. Так, в окрестностях Люксембурга существует маленькая, чрезвычайно быстрая и прозрачная, как стекло, речка, носящая поэтическое название «Купание красавиц» или «Водопад волшебного дуба». Последнее название дано и за то, что ключ, дающий начало, вытекает с журчанием из корней старого, насчитывающего много сотен лет дуба. Берега этой романтической речки с июля по август бывают покрыты бесчисленным множеством прелестных, крупных, ярко-голубых незабудок, число которых еще более умножается их отражением в кристальных ее водах. В вот это очаровательное местечко собираются из города девушки в свободные часы. В никаникул и, украсившись венками из незабудок, купаются, плещутся, кружатся с пением, как какие-нибудь нимфы. Устраивают таким образом празднество в честь наяд заколдованного дуба. Незабудку любят и в Англии. Здесь с ней связано популярное празднество, известное под названием Празднество майской королевы. Это празднество, как известно, ведет свое начало еще с древних времен, когда человечество более молодое, более поэтичное, чем в наши дни, с радостью и ликованием встречало ежегодно рассвет природы после тяжелой зимы и устраивало праздник в честь возвращения весны. Днем такого празднества выбиралось 1 мая когда вся природа чаще всего уже одевала свой очаровательный весенний убор. В Древнем Риме молодые люди накануне этого дня с полночи уходили за город, в поля и леса, и, нарезав там ветвей, плели из них венки и букеты и приносили их в город, чтобы уже к утру убрать ими двери домов и сами здания. Слом, чтобы и город обрадовать той желанной весной, которая пока царила только еще в полях и лесах. Весь день шли танцы, и царило веселье вокруг большого дерева, посаженного в честь богини цветов – флоры. Не утратило своего значения это празднество и в средние века, но приняло несколько иной характер. Украшали церкви древесными ветвями – и возносили благодарственные молитвы Творцу за то, что он сподобил снова увидеть радостные дни обновления природы. В Англии празднество это, перешедшее вместе с введением христианства, особенно торжественно начали исправлять в царствовании Генриха VIII, когда ежегодно 1 мая сами король и королева со всеми своим двором, включая сюда даже и кардинала, покидали городские дворцы и отправляли за город за первыми весенними цветами. Примерно тогда же вошло в обычай сажать в деревнях и даже в городах майские дерева перед домом самой красивой из местных девушек и провозглашать ее королевой этой весны – королевой мая. Празднество это со временем стало настолько популярным, что Сделаться майской королевой было заветной мечтой каждой красивой девушки. В прелестном стихотворении английского поэта Теннисона, переведенном на русский язык Плещеевым, мы находим следующее описание такого трепетного ожидания. Волнуемая страстным желанием быть избранной королевой мая, девушка говорит своей матери. Разбуди меня завтра, родная Только солнышко в небе блеснет Всех-то дней этот день веселее Не бывает такого весь год Разбуди же, смотри С нетерпением жду давно я веселого дня Королевой майской я знаю Они выберут завтра меня Крепок сон мой Сама я не встану Так смотри же, погромче кричи. Чуть в окно нашей спальни родная золотые проникнут лучи. Еще много венков мне придется из цветов и из зелени свить. Ведь я знаю, наверное, завтра королевою майской мне быть. Я хочу, чтоб сестра моя, Ева, шла со мной на праздник весны. Да и ты приходи. Королевой меня видеть вы обе должны. Даже с город отдаленных приходят пастухи, чтобы на праздник взглянуть. А я буду на нем королевой. Разбуди же меня. Не забудь. Проходят годы. Героиня рассказа претерпевает тяжелые невзгоды. Ну и в самую тяжелую минуту жизни с радостью вспоминает она этот день. Хорошо было в мае, родная, Не забыла я этого дня, Как они королевой майской Всю в цветах посадили меня. На лужайке под деревом майским Танцевали мы долго потом, Пока месяц не всплыл, Обливая кровли наших домов серебром. Однако, С проникновением в английские народные массы духа меркантильности и наживы прелестные старинные обычаи этот стал бы водиться. И, быть может, исчез бы совсем в наше время, не вздумая его возобновить и поддержать в школах знаменитый английский мыслитель Джон Рескин. Благодаря его стараниям праздник майской королевы празднуется теперь почти во всех девичьих школах Англии и Ирландии. Празднование это происходит с некоторыми вариантами. Но общей чертой является избрание майской королевы. И притом не столько за выдающуюся ее красоту, как это было прежде, сколько за успехи в науках, а главное – за общую любовь к ней. Приведем для примера, как празднуется этот день в Уайтлендском колледже, школе для девиц, готовящихся к педагогической деятельности. Уже с раннего утра Церковь школы, ее дворы, все комнаты убраны цветами, присланными с разных концов Англии прежними питомицами школы. И когда все готово, ученицы с пением «Все вокруг нас красуется и веселится», Торжественные торжественной процессии вступают в церковь. Королева имя уже избрано, но имя ее еще хранится в тайне. Во время пения появляется прошлогодняя королева. Сегодня королева. Последний день ее царствования. Она в венке из цветов, в одежде и с крестом, установленными для этого празднества. Ее радостно приветствуют подруги. Став в дворе и держа в руках гирлянды из цветов, они пропускают ее под этим цветочным сводом на предназначенное ей место. Еще несколько минут, еще несколько аккордов, и как только это шествие становится и будет пропето последнее слово гимна, Царствованию ее, длившемуся целый год, наступит конец. Тогда королева, обратившись к своим верноподданным с речью, благодарит их и восхваляет выдающиеся их качества. И одна из ближайших подруг снимает с нее завядший королевский венец венок и заменяет его венком из незабудок. В руки дает ей букет из незабудок. Пусть она не забудет год своего царствования. Пусть память о том, что она носила высокий титул царицы за свою добродетель, за всеобщую к ней любовь школьных подруг, останется для нее вечной. По окончании этой церемонии объявляется конец прежнего царствования и провозглашается имя новой избранницы. Новая королева при всеобщем ликовании торжественно входит на трон И подруги ее проходят перед ней, приветствуя, и получают из ее рук награды. Великолепно переплетенные произведения Джона Резкина. Награды даются не по конкурсу, а раздаются королевой полновластно. Одной королева дает за то, что она всегда оставалась верна своим подругам, другой за то, что она хорошо знает музыку, Третий – за ее веселый нрав и приятный характер. Принимая подарки, подруги целуют руку своей королевы. Затем следует обедня, а по окончании устраивается веселый праздник, который длится до вечера и на котором первое место принадлежит королеве. Но гораздо раньше учреждение всех этих праздниц майской королевы незабудка имело уже в Англии свое значение. Говорят, еще в 1405 году Генрих Ланкастер избрал этот цветок своей эмблемой и, находясь в изгнании, поместил ее в цепь ордена подвязки со словами «Не забудьте меня». Таким образом, как роза является историческим цветком для дома Йорка, как лилия для стюртов и бурбонов, фиалка для наполеонов, так и незабудка, геральдический цветок для ланкастеров. По другим сведениям, первым воспользовавшимся в Англии символом значения незабудки был один из плантогенетов, который, будучи влюблен в жену герцога Бритонского, обменялся с ней в знак их взаимной любви этим цветком. По иному источнику, Впервые в и незабудку» как эмблему воспоминания ввел лорд Скельс, брат Елизаветы Вудвил, жены Генриха IV. После победы на турнире над одним бургунским рыцарем присутствовавшие придворные дамы преподнесли ему, как бы от всей Англии, золотую цепь, украшенную синими эмалевыми незабудками, на память об отваге, выказанной им в этом состязании. Наконец, скажем еще, что в Англии, как и в некоторых других странах, массовое появление незабудок на местах погребения считается иногда народом за напоминание, присылаемое с того света покойниками. Мисс Пратт в своей статье о битве при Ватерлоо рассказывает, что на другой год после битвы незабудки покрыли все поле сражения, особенно на местах пролитой английской крови. Цветы эти говорит она, как бы и желали сказать: Не забывайте своих верных сынов и братьев, положивших за вас свои головы. В Англии они забудки писали много, и почти нет первоклассного поэта, который бы не посвятил ей прекрасного стихотворения. Не меньшую роль цветка, в играть не забудка и во Франции. И здесь дарит и хранят ее на память. И здесь посылает ее в знак того, что помнят о тех, кому ее дарят. Известный французский писатель Гектор Мало, излагая свои воспоминания о крымской компании, где он находился в качестве волонтера, рассказывает следующий интересный случай. Это было как раз в день битвы при Альме и Инкермане. Идя в атаку на страшное неприятельские укрепления и думая, что сегодня, быть может, день его смерти, он вспомнил, что это был также день именин его жены и подумал, как он был бы счастлив, если бы мог ее поздравить. И вдруг у ног своих в сыром рву, по которому солдаты двигались, он видит целую полосу прелестных незабудок в полном цвету. Не забывая ежеминутно угрожающей ему опасностью он нагибается и начинает их рвать. В это время над головой его раздаются страшные свисты, шипения, и как порывом ветра осыпает его комьями из грязи. Он поднимается и видит всех своих товарищей убитыми или страшно изуродованными. Это был залп картечью, сделанный по ним из русских батарей. Не нагнись он за незабудками, которые думал послать на память жене, и его, как и его товарищи, не было бы в живых. Немало стихотворений посвящено незабудке и во Франции, но особенно мило выражается о ней поэт Альме Мартин в своих «Письмах к Софии». Цветы эти распускаются как будто для того, чтобы выражать любовь. Вся их речь. Одно слово, но слово полное прелести. В руках влюбленных они говорят еще, «Люби меня и не забывай!» В заключение скажем, что сок незабудки имеет, как говорят, оригинальное свойство способствовать затвердению стали. Для этого раскаленное докрасно-стальное лезвие или вообще какое-либо стальное орудие следует окунуть несколько раз в этот сок и держать в нем до тех пор, пока оно не остынет. Закаленная таким образом сталь до того тверда, что режут железо и точельный камень. Этим способом, как говорят, приготовляли сталь для знаменитых толецких и дамасских клинков. В Голландии же Из этого сока делают сироп, который употребляется как прекрасное средство против чехоточного кашля.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 В лесах раздается пение целых хоров птичек, На опушке жужжат пчелы и шмели, Под цветам порхают ярко рассвеченные, Только что вывершиеся из куколок бабочки, И человеку легко дышится, Хочется жить и жить. Как прав поэт, восклицая, Пока еще не отцвели сирени, И сладкое дыхание их волнует грудь, Иной раз пасть на колени, Сказать весне, Не отходи, побудь. Отягощенная крупными кистями Своих прелестных белых и лиловых цветов сирень Служит теперь лучшим украшением наших садов. Чудный запах ее чувствуется издалека, И как-то невольно тянется рука нарвать цветов, Чтобы украсить ими свое жилище. О возникновении этого прелестного цветка мы находим у монте следующую поэтическую сказку. Был апрель, и земля ждала с нерпением небесных даров. Желая поскорее видеть на кустах и ветвях деревьев первые птичьи гнезда, и на полях и лугах первые цветы, богиня весны отправилась будить солнце, которое, казалось, было погружено еще в сладкую дремоту.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 Богини весны, взяв лучи солнца и примешав к ним пестрые лучи радуги, начала полными пригоршнями сыпать их на борозды полей, на поверхность слугов, на ветви деревьев, в расщелины скал, слом, всюду, где земля только ждала этой всеоживляющей благодати. И всюду, где нисходили эти живительные лучи, всюду тотчас вырастали розовые, красные. Бледно-голубые, темно-синие, золотистые, снежно-белые, Крапчатые и полосатые цветы, Образовывая то звездочки, то зонтики, То колокольчики, то чаши, то колосья, то кисти. Форма и окраска сливались друг с другом в опьянении любви. Вся земля ликовала среди объятий и поцелуев. Так солнце неустанно Целые дни продолжало свою творческую работу И, пронесясь с богиней весны и Радугой через всю землю Достигло крайних ее пределов Скандинавии Где оно спит обыкновенными месяцами Где цветы бедные и редки И где лед, оковывающий землю В продолжении долгого времени Проникает в нее чуть не на целые аршины. Тут, утомленная Оно хотело прекратить уже свою работу. Но богиня весны, как женщина, как существо более сострадательное, увидя эту бедную растительную страну, сжалилась над ней и обратилась к солнцу с просьбой. «Всемогущее, богатое солнце, позволь мне одеть цветами и эти холодные страны». Радуга, правда, истратила почти все имевшиеся в ее распоряжении краски, Однако остается еще немало лилового. Позволь же мне украсить эти страны хоть лиловым. — Хорошо, — отвечало солнце. — Так сейте эти лиловые. И богиня весны, набрав полные пригоршни оставшихся крайних, лиловых, лучей солнечного спектра, начала метать их на кусты и на поля Скандинавии. И куда только попадали эти лучи, там сейчас же появлялись целыми сотнями, целыми тысячами чудные кисти сирени. Вскоре, однако, здесь оказалось столько сирений, что солнце, обратившись к богине весны, воскликнуло. — Ну, довольно, довольно! Разве ты не замечаешь, что все всюду только и видно, что лиловое? — Ничего, — отвечала богиня. «Не мешай мне, ведь этим несчастным, окованным в лед землям совершенно чуждые сладострастие и розы, и поцелуй душистой фиалки, и опьяняющий запах магнолии и туберозы, так дадим же им, по крайней мере, целые леса, целые моря сирени!» Но бог солнце на этот раз не послушался ее и, взяв из руки радуги палитру, Смешала остаток всех имевшихся на ней семи основных цветов и начал сеять полученные от их смешения белые лучи на кусты и деревца. И в результате получилась белая сирень, которая, присоединяясь к лиловой, образовала с ней нежный, приятный контраст. Вот почему сирень начинает распускаться с первых же теплых дней весны. И нигде так обильно и роскошно не цветет, как в Швеции и Норвегии, этой стране, поражающий весь мир своей удивительной физической и моральной силой. В Европе сирень чужестранка. Ее родина Малая Азия, Персия, откуда она попала к нам лишь в 16-м столетии. Впервые она была получена в 1562 году, когда Ангериус Бузбек, получив ее с востока, привез в Вену из Константинополя, где он находился при султане Сулеймане в качестве посла императора Фердинанда I. Около этого времени, по-видимому, она попала и в Англию, так как при описании парка любимого загородного замка королевы Елизаветы, Нонсеч, разведенного еще в Генриха VIII, Говорится, что там было несколько мраморных бассейнов, вокруг одного из которых росло шесть кустов сирени, отличавшихся замечательно приятным запахом. Описание это было сделано в царствовании Карла II, подарившего как замок, так и парк одной из своих фавориток, которая, приведя его в упадок, продала затем все, что в нем имело ценного. Вследствие этого... В XVI столетии сирень являлась Европе еще большей редкостью. Но ее неприходливость в отношении почвы, ее выносливость при довольно суровой в то время температуре Средней Европы ее чудные душистые цветы сделали ее вскоре всеобщей любимицей. И лет через 40 почти уже не было в Европе сада или парка, где бы она в обилии не росла. Особенно она пришлась по вкусу в Германии. Из нее делали букеты, плели венки, и не встречалась почти дома, где бы весной она не служила украшением комнат. Дети забавляются ею, как и теперь, делая из отдельных цветочков, втыкая их один в другой крестики, веночки, которые потом засушивают на память. С особенным вниманием затем всматривали в цветы, отыскивая так называемое счастье, Те цветки, которые вместе обычных четырех лопастей отгибов трубки венчика, имеют их 5, 6, 10 и более. Причиной такого особенного увеличения отгибов цветка сирени является обыкновенно срастание нескольких цветков вместе. Способность свойственно главным образом сирени. Такие сросшиеся цветы имеют иногда до 30 и даже более отгибов. Вот их-то и считают счастьем. И потому всякая молодая девушка, получив букет сирени, первое, что делает, ищет эти уродливые цветы. И чем с большим количеством лопасти она найдет цветок, тем больше она, он предвещает ей счастье. Особенным обилием таких цветов отличается белая сирень. У лиловой они гораздо реже, и потому найти подобный уродливый цветок среди лиловой считается гораздо более интересным. Найдя такой цветок, счастливцы обыкновенно их засушивают или их хранят в книжке, или же прям съедают. Об этом гадании среди молодежи можно часто встретить ходящие по рукам, принадлежащие перу какого-то неизвестного автора следующие стихотвореницы. Помнишь, друг, как раз весною, в ароматный майский день Обрывали мы с тобою расцветавшую сирень. О пяти листочках венчик ты искала меж цветов, И чуть слышно, точно птенчик Щебетало много слов. Все четыре, все четыре, все не вижу я пяти, Значит, счастья в этом мире мне, бедняжки, не найти». Затем следует рассказ, как наконец найден был счастливый цветок о пяти отгибах, и как он принес счастье, и заключается в следующей строфой. И с тех пор лишь, как я узнаю, что в саду цветет сирень, я с любовью вспоминаю наш счастливый майский день. Но бывает также, что цветы сирени вместо четырех отгибов имеют всего три. Тогда наоборот. Цветы эти считаются несчастьем и их всячески избегают. Слом, в этом отношении сирень имеет нечто общее с клевером и кислицей, листья которых также считаются счастьем, когда количество их больше трех. Такие счастливые, составленные из четырех лопастей листочки этих растений, часто делаются из эмали и золота и служат украшением брошек, колец, браслетов ну, вообще разных дамских ювелирных украшений. А изображения их часто помещаются на пищей бумаге, конвертах, портмоне и разных безделушках и принадлежностях дамского туалета. В Англии сирень странным образом считается только цветком горя и несчастья, что происходит, вероятно, от ее лилового, переходящего в бледный, как бы трупный оттенок цвета. Старая английская пословица даже говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчального кольца. И потому послать сватающемуся жениху ветку сирени, значит, отказать в руке той девушки, за которую он сватается. К этому вежливому способу там нередко и прибегают. В Англии долгое время была только лиловая сирень, и про появление белой сложилось такое сказание. Говорят, что когда один богатый лорд обидел одну доверившуюся ему молодую девушку, и она умерла с горя, то провожавшие ее друзья усыпали всю ее могилу целыми горами сирени. Сирень эта была лиловая, а когда на другой день пришли на могилу, то были несказанно удивлены, увидев, что она стала белой. Это была первая белая сирень в Англии. Кусты ее показывают и теперь на кладбище местечка вей в Хартсфордшире. Цветы сирени обладают замечательно приятным, нежным запахом горького миндаля Запах этот происходит, как предполагают, как и у других пахнущих миндалем цветов От присутствия в нем минимального количества синильной кислоты Того страшного яда 5 сотых грамма которого достаточно, чтобы отравить человека и присутствие которого в воздухе в количестве 1 10 на кубический метр является смертельным для дышащих этим воздухом насекомых и даже животных. По новым исследованиям французского химика Буркело синильная кислота встречается не только в цветах, но и в листьях сирени. Этим, вероятно, объясняет и целебное действие этих листьев, которые в русской простонародной медицине прикладывают часто для лечения долго незаживающих ран. Действие их в этом случае бывает поразительным. И нам не раз приходилось слышать о заживлении таких ран, лечение которых не поддавалось научной медицине. Листья накладывают на рану свежие, предварительно хорошенько обмыв их, и меняют по мере увядания. Заметим, кстати, что этот страшный яд встречается еще в корее в цветах черемухи, в свежих листьях вишни и персика, и в косточках абрикоса, вишни и персика, в семечках яблока. Но самая большая доза яда содержится в горьких миндалях. Десяти штук их бывает достаточно, чтобы причинить смерть даже взрослому. Присутствие его обнаруживается также в семечках рябины, кизила. Боярышника и даже в семечках и цветах нашей Дикой Таволги спирея Ульмария. Растущий в канавах и по берегам небольших ручьев. Приятный сильный запах, который напоминает несколько запах цветов сирени. Научное название сирени Сиринга вульгарис. Происходит от греческого слова сирингс, трубка, дудочка так как если извлечь из куска ветки или ствола сирени, находившуюся в нем, мягкую пробковую сердцевину, то можно сделать из них нечто вроде свистка или дудки. А дудка, по древнему сказанию, была изобретена мифологическим богом-паном, сделавшим ее из тростника, в который превратилась бежавшая в страхе от его ласки преследований красавица-нимфа Сиринга или Сирингс. Об этом превращении в своих прелестных метаморфозах Овидий повествует так. У подножия зеленеющих холмов Аркадии среди лесных нимф жила знаменитая нимфа по имени Сиринкс. Возвращаясь однажды с гор, повстречал ее бог Пан. Нимфа опустилась бежать, но была остановлена течением вод реки Ладоны. И стала умолять она своих сестер, Вот этой реки, чтобы они, дав ей другой образ, пропустили ее. В это время нагнал ее пан, хотел обнять, но вместо сирингс обнял болотный тростник, в который она превратилась, и который колеблемый ветром испускал свистящие, похожие на жалобу звуки. По-французски сирень называют лиласс откуда производится и название цветка — лиловый. Слово это персидское и обозначает просто цветок. На Востоке, откуда мы знаем и происходит сирень, она служит эмблемой грустного расставания, и потому влюбленный вручает там ее обыкновенно свои возлюбленные лишь тогда, когда они расходятся или расстаются навсегда. В Германии ее называют часто вместо... Флидер, ее настоящего названия, Голлюндер. бузина, смешивая ее с этим растением и приписывая вследствие этого массу сказаний, поверий и целебных свойств, присущих бузине. Здесь можно нередко встретить очень крупные старые кусты сирени, но особенно замечательна своей необычайной величиной сирень берлинского госпиталя Шарите, Сиренье-то и более ста лет. Посаженная в 1801 году, она до того разрослась, что три кустаю занимают пространство в 100 шагов в окружности и 35 в диаметре. Они окружены прекрасной металлической оградой и походят теперь уже скорее на большие деревья с несколькими толстыми стволами и множеством очень крупных ветвей. Нижние ветви, стелясь по земле, дают многочисленные побеги, из которых образуются новые крупные кусты. Весной, когда сирень покрывается тысячами чудных лиловых кистей, она представляет зрелище неописуемое. А упоительный запах ее так силен, что чувствуется по всей окрестности. Жаль, если эта вековая сирень будет уничтожена как это одно время думали сделать, освобождая место для постройки нового больничного барака. За последние годы, недовольствуясь тем прелестным украшением, которое представляет нам естественное цветение сирени на открытом воздухе весной, садоводы ухищряются заставить цвести белую сирень зимой, выгоняя ее для этого в теплицах особенным, придуманным для этого способом. Выгнанная таким образом сирень расцветает, на небольших кустиках, посаженных в горшки, и представляет собой одно из лучших украшений наших комнат, тем более что цветет довольно долго, и особенного ухода, кроме постоянного поддерживания земли влажной, ничего не требует. Желающие заставить свести сирень зимою могут сделать это легко и сами. Для этого достаточно осенью взять деревца с образовавшимися на нем почками и, посадив в горшок землей, поставить его в прохладном месте и дать немного промерзнуть зимой, а за месяц до Рождества окунуть его ветки в теплую, плюс 30 градусов по Цельсию воду, и, продержав в ней около 6-8 часов, поставить в теплое и светлое место близ печки. Под влиянием этой теплоты почки начнут развиваться и дадут цветы и листья, Это не будет, конечно, такие роскошные, покрытые обильно цветами экземпляры, какие мы видим на окнах цветочных магазинов, или вообще зимой у садоводов-специалистов. Но, тем не менее, все наше деревце будет в цветах и довольно долго. Говорят, что такого же цветения можно достигнуть и еще проще, нарезав даже зимою веток сирени и поместив их на несколько часов в прохладное темное помещение откуда потом их вынимают, окунают на 2-3 часа в теплую, примерно 30 градусов по Цельсию, воду и затем ставят близ печки в бутылку с водой. Но, конечно, главное значение для нас, русских, особенно северян и жителей среднерусских губерний, сирень имеет не в зимнее время, когда она может служить наслаждением лишь для немногих зажиточных людей, а весной в саду. Где она является нашей лучшей весенней красой. У нас не ней связаны воспоминания о старинных помещащих усадьбах, о старинных дворянских гнездах, в которых она составляла всегда необходимую принадлежность садовых парков, и где густые купы ее, рассаженные перед фронтонами домов, служили их лучшим украшением весной. Покрытая в это время тысячами кистей белых и лиловых цветов. Она, подобно цветочному морю, заливала весь сад, и упоительный запах ее разносился по всей окрестности. Прибавьте к этому чудное пение соловья, теплую майскую лунную ночь, и вы можете себе представить всю прелесть такого старинного сада. Вспомните только дивную картину у Максимова «Все в прошлом», где старушка, погруженная в дорогие воспоминания о милом далеком, Сидит в кресле под кустом цветущей сирени. Быть может, эта сирень напоминает ей Многое приятное из нее молодость, молодости. И не здесь ли на скамеечке Под такой же цветущей сиренью Произошло первое признание ей в любви? Не эти ли цветы ощипывали Не вместе с любимым человеком, Ища в них счастье? Загловший старый сад, Приют былых свиданий Все время унесло, И лишь... Былые тени В мечтаниях предо мной Из прошлого встают. Или вспомните другую, Такую же прелестную картину Поленова «Бабушкин сад». И здесь опять цветущая сирень, Возможно, многое напоминающее Той древней старушке, Которая бредет, опираясь С одной стороны на палочку, А с другой на руку молодой девушки. Слум, сирень, служившая постоянным украшением садов наших дедов, является для нас как бы близким, родным растением. И, встречая где-нибудь ее цветущий вкус на чужбине, мы невольно переносимся мыслью на родину, в свой старый родной уголок. Это прекрасно выражено в стихотворении высокопоставленного поэта К.Р. Растворил я окно, и в лицо мне пахнула весенняя ночь, Благовонным дыханием сирени. Об отчизне я вспомнил далекой, Где родной соловей песнь родную поет, И, не зная земных огорчений, Заливается целую ночь напролет Над душистою веткой сирени.